На полянке перед больницей появились первые проталинки, но ну а дальше снега было полно. В этом году весна в зону приходила неохотно, или зима не хотела уходить. В этих нюансах Марик не хотел разбираться. Просто стоял на площадке перед зданием и вдыхал воздух полной грудью. После того, как он чуть не погиб в прошлом году, к жизни и ее проявлениям Сталкер стал относиться намного трепетнее. «Вот, казалось бы». Он большую часть жизни ходил по грани, но только когда уже фактически умер, понял, что нужно ценить каждую мелочь. Спасибо Максу, который не пожалел уникальный артефакт для его спасения. Вдруг на секунду Марику показалось, что он видит небольшой вихрь из золотистых нитей. Они были там, где недавно поисковая группа нашла небольшую аномалию мясорубку. Сталкер сморгнул, и видение пропало. Такое уже повторялось несколько раз. Возникало ощущение, что он стал иногда видеть аномалии, что за фигня сказать было невозможно. Марик решил, что это галлюцинации, а точнее последствия его комы во время того боя, и никому не говорил. Еще раз сморгнул и пошел в больницу. Сегодня Макс хотел провести небольшой боевой совет. Весна наступала, и нужно было решать, как действовать дальше. В небольшом помещении, служившем Максу командным пунктом, Уже собрались все причастные. Марик был последним, кто пришел на совет. Дождавшись, пока Сталкер сядет за импровизированный стол, зеленый начал говорить: короче, дело такое. Скорее всего, разборки в зоне продолжатся. Осенью пацаны не дотерли, так подцапались на толку не было. Хотя вы сами об этом знаете, нужно думать, что будем делать. Макс осмотрел команду, сидящую за грубым столом сколоченным из ящиков. Он явно ждал, пока народ начнет высказываться. «Нужно готовиться к обороне», – первым нарушил молчание майор. «Мимо нас разборки не пройдут. Кто-нибудь досунется при любом раскладе. Нужно готовить оборонные точки». Народ, насупившись, молчал. Было видно, что они в этом плане поддерживают майора. «Вопрос только в том, будем обороняться или с кем-то дружить», – уточнил Кукур. «Одно дело – оборона, а другое дело – активно участвовать в разборках». «Зачем нам есть в разборке, буркнула Маришка. Ей, как девушке, не нравилась перспектива участия в войне. «Чтобы к нам никто не полез?» – ответил Макс. «Я не в восторге от идеи, но думаю, что хотя бы нужно частично поучаствовать в общем переделе. Кто что думает?» Его люди сидели вокруг стола и о чем то думали. Молчание затянулось на несколько минут. «Не думаю, что нам нужно сильно активничать», – сказал Марик. «Хотя какие-то удары можно нанести, но по обстановке». Ему как-то не нравился воинственный настрой друга, но где-то на периферии подсознания он понимал, что совсем без драки не обойдется. «Отлично», – выдал Макс. «Значит, голосуем за участие в разборках». Сталкеры недружно подняли руки, кроме Маришки. Но она и так уже высказалась. К тому же девушка была беременна, и явно не хотелось воевать. «Принято. Подробности обсудим позже. Сейчас нужно подумать первые выходы за артефактами». «Снег скоро сойдет. Макс подвёл итог голосованию и перевёл разговор на другую, более актуальную тему. Примерно в это же время на окраине Лук Снов сидел и думал, что делать дальше. Его группировку очень сильно потрепали осенью, и она ещё не восстановилась. Часть «Талкеров» вообще удрали к разводским. В принципе, Снов их понимал. Осенью было непонятно, смогут ли они вообще перезимовать. Только ведь никто не знал, что Снуф очень запасливый человек. У него всегда были в запасе бабки и артефакты. Так что остатки группировки перезимовали вполне сносно. Они даже умудрились восстановить два пангауза и уже почти прорыли между ними подземный лаз. Снуф не давал расслабляться оставшимся сталкерам. Да и они не были против такой занятости. Тупо сидеть и ничего не делать зимой было тяжело. Теперь же у Снуфа было несколько идей, как действовать дальше. Направлений для работы он предполагал несколько. Единственное, он понимал, что прямо воевать уже не придется, Просто сил не хватит. Да и желания нет ни у него, ни у бойцов. Придется быть изобретательнее. В Переслегине тоже готовились к весне. Сильвер ожидал очередную колонну из Пскова. Лавр чуял, что намечается какая-то движуха, и отправил уже второе подкрепление за последний месяц. Общая численность гарнизона достигла 130 человек капитан подозревал что это неспроста но пока помалкивал занимая стандартными делами по обеспечению боеспособности подразделения их особо не трогали никто даже не приходил лишь иногда запредали отдельные сталкеры хотя для зимы такая тишина была характерна все-таки скакать среди аномалий по сугробам не самая здравая идея люди выходили из помещений только по необходимости тем более что артефакты под снегом Тоже не сильно отыщешь. В косяк постучался дежурный. «Сильвер, там пришла колонна. К тебе гости», — сказал дежурный. «Проводи». Через плечо кинул командир. Через несколько минут в помещение валился Сидный. «Здорово, дружище!» Здоровяк по медвежьей облапил капитана. «Здорово, здорово!» «Тихо, рёбра сломаешь!» Ответил на объятия Сильвер. Он был рад видеть боевого товарища. «Хорошо, что тебя прислали, а не салага какого-нибудь». «Ага, с салагами не навоюешь», — гоготнул Сидный. «Тебе пакет от лавра и глиста». Военный достал из-за пояса какой-то пакет. «Там план действий на ближайшие месяцы», — сказал Сидный. «Ты знаешь, что там?» — поинтересовался командир гарнизона. «Ну, так, в общих чертах». Пожал плечами новоприбывший. Ты лучше прочитай. Толку будет больше. Потом обсудим. Так как я сам многих подробностей не знаю, Сильвер уже открывал пакет, способный изменить его жизнь. причем, возможно, эти изменения будут кардинальными. По лесу шёл Сталкер. Он хотел пробраться в новосокольники, чтобы попроситься к больничным. Сталкер звали Порш. Ему надоело болтаться по притонам, а из всех группировок. Больничные оказались Поршу самыми адекватными. Поэтому он и решил сходить к ним. И даже не стал дожидаться, пока сойдет снег. Шел он почти открыто, только не по дороге, а немного в стороне, по лесу. Так было спокойнее. Внезапно справа показалось что-то большое, похожее на человека. Из-за кустов было не разглядеть, кто это был. На всякий случай, Порш передернул затвор автомата. В прогалке между кустов показалась женщина. Волосы у нее были седоватыми и сильно спутанными. Они свисали на плечи. На руках у нее был ребенок. И женщина была полностью голой. И это несмотря на почти минус пять. Именно такую температуру фиксировали тактические часы на руке у сталкера. Женщина, увидев человека, быстро побежала куда-то в лес. Преследовать ее порш не стал. Он был в непонятках. Откуда здесь баба? Почему голая и с ребенком? Нужно будет это обмозговать. Хотя произошедшее больше похоже на глюк. В Луках не только основ и военные готовились к весне. Феликс и Лазарь тоже понимали, что осенью еще не все аргументы были высказаны, и претензий хватает у всех. Поэтому сейчас они встречались на нейтральной территории. Оба бригадира о чем-то долго договаривались, никого из подчиненных в комнату не пустили. Так что о чем шла речь, можно было только догадываться. Но, похоже, о чем-то все же договорились. Ибо настроение у обоих было шикарным, и после переговоров, Они стали жрать водку уже в компании приближенных. В группировку больничных принимали без особых проблем. Только вот новички становились на самые низовые должности. Их даже не везде пускали. К примеру, чтобы поговорить с зеленым, нужно было его подловить где-то в местах с общим доступом. Но вот только что принятого парша, кукуру порно тащил в комарку к Максу. Причем командующий был слегка удивлен происходящему. Уже давно к нему не приводили новичков. Рекрутинг не был его обязанностью что случилось спросил макс это порш представил новичка кукур после чего потолкнул вперед сталкера рассказывай короче я когда к вам шел возле аршахина видел голую бабу с ребенком на руках сказал порш ну и поинтересовался макс приподняв бровь как бы зима и зона не самое хорошее время и место для прогулок бах с детьми на руках тем более голых уточнил сталкер а мне то что с стало – спросил Макс. «Возможно, это кто-то из феликсовых зомби?» – вмешался Кукур. «Думаешь?» – поинтересовался Макс. У него, в принципе, голова была занята совершенно другими заботами, и было не до каких-то там голых женщин с детьми. «Ну, смотри», – начал Кукур. «Мы ни хрена не знаем про тех зомби. Кроме того, что они обладают повышенной склонностью к выживанию и что там проводились какие-то опыты по размножению, вполне может быть, что они увенчались успехом». Если это правда, то зона зону ждут конкретные проблемы. Пробормотал зеленый. потом повернулся к Поршу. Ты точно видел бабу с ребенком? Да чтоб не зомби стать, — выпалил сталкер. Будешь растолбаничать при перемешивании, станешь, ха-ха! — хохотнул Кукур. Мы тебе верим. Только нужно понять, чем это может грозить. Можешь идти. Моля, проводи новенького. Это было обращено к сталкеру, который охранял вход к зеленому. Как только Поршу ушел. Кукур закурил и спросил у Макса. «Как думаешь, это реально или гон какой-то? Ты его ко мне приволок. И сам еще и спрашиваешь?» Ответил Макс. «Нахрен ты тогда его сюда тащил, если не уверен?» «Ну, не настолько я в этом не уверен. Просто есть мысли, что это гон или глюк», сказал Кукур. «Но исключать возможности такой херни мы не можем». «Не можем», согласился Макс. «На всякий случай оповести всех, что могут нарваться на таких зомби. Кокур кивнул и вышел. Как правило, сталкеры в зоне кучковались не просто так. Это был вопрос выживания. И даже не входившие в основные группировки ребята старались держаться кучно, как минимум общаясь с коллегами на лёжках и в притонах. Так можно было узнать последние новости, где появились опасные аномалии, а где намечаются разборки. И лучше не показываться там, чтобы не словить шальную пулю. В некоторых случаях на месте таких кучкований образовывались новые группировки. Так произошло и с разводскими. Сначала здесь был простой притон, который постепенно оброс людьми, и опытные сталкеры свели все к стандартной иерархии. Именно тот факт, что группировка образовалась на ровном месте, без цели кого-то захватывать, разводские старались не вмешиваться в разборки. Только в этот раз, похоже, отсидеться не получится. С одной стороны стали поджимать лазаревские, с другой стороны набирали силу вояки. Еще какие-то гопники напали на небольшую колонну, возвращавшуюся на базу. Короче, разводских стали трогать. И с этим нужно было что-то делать. Вот поэтому, как только сошел снег, с базы вышла небольшая группа сталкеров и двинулась в неизвестном направлении. За небольшим столом сидел Феликс. Перед ним переминался его подручный. Феликс был слегка не в духе, чем пугал молодого сталкера. Собственно, было чего оказаться не в духе. За последнюю неделю уже от трех человек Феликс слышал о появлении зомби. причем необычных. О тех самых, которых они модифицировали, это его сила. Ведь вместо того, чтобы стать мощным оружием в его руках, они просто пугали рядовых сталкеров. И самое интересное, что они нападали. В отличие от обычных зомбаков. В этом была основная странность. Прошло несколько дней после появления Парша и разговора про необычных зомби. Группа сталкеров готовилась к первому выходу. Ее вел Кукур. Несмотря на большое желание Макса самому выйти в зону, Сейчас этого делать было нельзя. Он нужен был в больнице. Все дело в том, что Марик тоже готовился в выход. Только эта группа собиралась в луке геологам. Нужно было порешать некоторые вопросы, пополнить запасы, но ну и попробовать договориться о том, чтобы Марина пожила некоторое время на базе геологов. Хотя девушка и хорохорилась, рожать в условиях зоны ей не стоило. В принципе, у зеленого был еще один вариант обратиться за помощью к спецуре в кунье. Но это на самый крайний случай. Не хотел он давать лишние козыри безопасникам. Сейчас же он коротко попрощался с Кукуром и остальными сталкерами, которые собрались на выход. Через пять минут группа скрылась за ближайшими развалинами. Зона радовала относительно теплой погодой. Естественно, для начала апреля снега было еще много, особенно в низинах. Поэтому Кукур вел группу в основном по открытым местам, избегая оврагов и зарослей ольхи. В целом, он был доволен тем, что удалось выйти из больницы. За зиму он уже засиделся на месте. Иногда даже возникали мысли бухнуть. Но сталкер держался, изгоняя такие желания. Собственно, поэтому он и вызвался идти в этот выход. Какое-никакое развлечение, причем с неожиданностями, сюрпризы зона подбрасывать умело. Несмотря на приподнятое настроение, Кокур не терял настороженности. Аномалии могли быть повсюду. Они уже один раз петляли, пытаясь найти проход между сразу двумя магнитками и мясорубкой. Шедший за командиром следом сталкер со звучным погонялом юморист даже пошутил, что шкалепки после мясорубки соберутся двумя магнитками, чтобы мясо не пропало. Шутка была смешна, но обходить аномалии пришлось почти час. Они были небольшими, но еще лежащий местами снег мешал нормально передвигаться. Кто-то из парней уже забухтели, что нужно было недельку еще подождать. Но когда проход все же нашли, недовольство прошло. все таки все засиделись за зиму. Некоторое время группа шла без особых проблем. А вот дальше везение закончилось. Сначала один из сталкеров неожиданно полетел вверх. Благо, невысоко. Трамплин, на который он умудрился наступить, был молодым и маломощным. Но небольшой полет на пару метров вверх и в сторону парня впечатлил. Благо, не попал в куст зайцелова, который поблизости приходил в себя после зимы. Да и в целом парень отделался легким испугом и парой ушибов. Дальше сталкеры шли намного аккуратнее, стараясь не пропускать мимо себя никаких аномалий, даже самых мелких. Но она всегда смешала планы. Сначала Кокур заметил какое-то движение слева. За кустами не было видно, кто там бродит. Это мог быть какой-нибудь мутант. В то, что сейчас кто-то из сталкеров добрался сюда, верилось слабо. Вся же местность по дороге из Новосокольника в Бор была достаточно далеко от зимних лёжек. Это больничным здесь было недалеко, а вот остальным шлепать и шлепать. Но вскоре он поменял свое мнение. Идущий чуть позади юморист прошептал в спину. «Кукур, там вроде человек был». «Уверен», — спросил Кукур, одновременно прощупывая жучкой очередную проталину на дороге. «Не очень. Может, показалось, но кажется, все таки это был человек», — ответил юморист. «Передай по цепочке». «Держать оружие наготове», – приказал Кукур. Ему очень сильно не понравилось, что в такое время здесь бродят другие сталкеры. Неспроста все это. «Только тихо, не вопите». Команду передали по цепочке. Но только ушли сталкеры недалеко. Минут через пятнадцать, когда они прошли от силы метров триста, посреди группы упал кусок дерева. Его кто-то метнул из-за кустов. Благо, никого не пришиб. Тут Кукур понял, что спокойный поход для них закончился. Все сталкеры без команды залегли, автоматы сняли с предохранителей и стали ждать того, кто кинул в них дерево. Только кукура смутила одна странность. Бревно было массивным, не менее сотни килограмм. У кого же хватило здоровья так высоко его бросить? Второй день Сильвер ходил под впечатлением от полученного приказа. Хоть он и был военным, но он не любил, когда его подопечные гибли. Выданный лавром приказ как раз относился к не слишком любимой категории приказов. Много хороших парней погибнет этой весной. Но одеваться некуда. Это не рекомендация, а приказ, который должен быть исполнен. Даже такой ценой. Ждать пришлось недолго. Через пару минут из-за кустов прилетело еще одно бревно. Уже немного поменьше. И что было весьма неприятно, более прицельно. Одного из сталкеров чуть не придавило им. Несколько парней, увидевших откуда вылетел необычный снаряд, открыли огонь. Казалось бы, дружный огонь из трех калашей должен был успокоить противника, ну или хотя бы заставить его залечь. В этот раз все пошло не так. Кусты зашевелились, что-то или кто-то приближалось к группе. Еще через несколько секунд сталкеры увидели, что решила их атаковать. И даже у самых опытных ребят, к которым относился и кукур, волосы зашевелились даже на заднице. И на них шел зомби, только какой-то необычный. Это был здоровый мужик, причем полностью голый. Но удивил не его внешний вид, а способ передвижения. Он держал перед собой какой-то щит, который останавливал пули, при этом отчаянно маневрировал. Поэтому стрелявшие попасть по нему не могли. «Обходите его с флангов!» — крикнул Кукур и тут же начал выполнять этот маневр. Сталкеры это и так поняли, без команд. Осложняла ситуация только тем, что обходить приходилось через аномалии. Благо, Зомби не стрелял в них, оружия у него не было. Хотя периодически довольно метко кидался камнями. Одному из парней он разбил голову. Вдруг где-то вдали закричала женщина. Самое любопытное, что зомби что-то нечленораздельно выкрикнул в ответ и начал отступать за кусты. Возникло ощущение, что женский вопль был командой к отступлению. Напавший довольно быстро ориентировался из поля зрения сталкеров. При этом он весьма ловко лавировал между аномалиями, не давая парням прицельно выстрелить. Хотя несколько раз по нему вроде бы попали. Только всем без толку. Когда зомби скрылся за кустами, стрелять перестали смысл тратить патроны в пустоту. Кукур осмотрелся. Произошедшее его не порадовало, как и остальных участников группы. В отличие от Кукура, свою группу, Марик довел до лук без приключений, если не считать поиска обходных путей перед Фотьевым. Шипка Густа там сидели аномалии. Но в целом они прошли без проблем. Даже за один день уложились, не пришлось ночевать в поле. Вечером того же дня уже стучались в двери базы геологов. На входе их встретило несколько крепких бойцов в полной сбруе. Явно не геологов. Они позвали кого-то с базы. Вышел Диггер, один из хорошо знакомых марика ученых. Он обрадовался парням и приказал их пропустить. «Сейчас у нас там все строго», – пояснил Диггер. Руководство там наверху усилило меры безопасности. Вообще, за зиму произошло многое. В частности, сменилось руководство базы. Теперь здесь всем рулил Митрич. Вот к нему и провели Марика а остальную группу определили в столовую, на ужин. Встретил сталкера Митрич радужно. Он был рад видеть старого знакомого. «Здорово, Марик!» проскрипел, пожимая руку Митрич. «Как перезимовали?» «Здорово, Митрич!» Ответил гость. «Отлично, перезимовали. А у вас что нового?» Хозяин взял со стола бутылку, плеснул себе и Марику на дно стаканов, протянул один из стаканов сталкеру. Они чокнулись и оба залпом выпили водку, отфыркались, занихивая хлебом. «Да, все по-старому», – отдышавшись, ответил начальник базы. «Ну, меня временно назначили руководить всем этим бедламом. Да еще и охрану усилили после прошлогодних событий. Ага, шум на осенью было», – подтвердил Марик. «И боюсь, что весна будет не менее шумной». «Это плохо. Люди погибнут». «Погибнут», – подтвердил сталкер. «Но сам понимаешь, что пока эти козлы территорию не поделят, они не успокоятся». Митрич налил еще по чуть-чуть. «А вы что ли не собираетесь в дележке участвовать?» — хмыкнул геолог. «Не совсем», — ответил Марик, прицеливаясь глазом на стакан с водкой. «Как бы мы не хотим воевать, да и в стороне находимся, но... Чую, придется силу показывать. Иначе никак. А есть-то сила? Ну, как тебе сказать? Люди у нас есть», — произнес сталкер, беря в руку стакан. «Но не так, чтобы полноценно воевать». Мужики чокнулись и выпили. Второй заход пошел лучше, но проснулся аппетит. Поэтому, не сговариваясь, закинули в рот по паре ложек каши с тушенкой. И только после этого продолжили разговор. «Понимаешь, Митрич, не для того мы собрались, чтобы воевать», — сказал Марик. «Не для того. Жизнь особо не спрашивает», — ответил геолог. «Если надо будет, придется и повоевать. Тут по лукам самые разные слухи ходят». «Какие слухи?» «Ну, к примеру, про вояк». «Хотят они чего-то тут намутить», – проговорил Митрич. «Про это нас даже с большой земли предупредили». «И что они мутить хотят?» – заинтересовался Марик. Ему очень сильно не понравился такой поворот. Флешбэк 42 года до описываемых событий. Прочитав очередной доклад из Псковской области и из Кемерово, начальник ФСБ даже не знал, что сказать. У него было сильное желание отправить составителей этих документов в третью спецбольницу, туда, где лечили психически больных сотрудников. Ну и не только лечили. При этом генерал все-таки задумывался, каким образом эти отчеты дошли до него. Ведь подчиненные и вышестоящие сотрудники должны были заметить неадекватность коллег. В адекватности людей, которые умудрились в официальном отчете на нести чушь про зомби, какие-то выбросы и аномалии, опытный работник Госбезопасности не верил. Но что-то с этим нужно было делать. Ближе всего Псковщина. «Значит, будет у него командировка. Посмотрим на месте, что там происходит. Местные будут не рады его приезду». «Не такого эффекта они ожидали от отчета, подумалось генералу. К сидящему на пеньке Кукуру подошел юморист. Немного постоял и сказал. «Командир, чего думаешь?» «Что это было?» – переспросил Кукур. «Не знаю. Самому интересно. Может, это те самые зомби, которые от Феликса осенью сбежали?» – предположил сталкер. «Вполне вероятно». Слегка подумав, ответил Кукур. «Ты сам видел, что он был достаточно разумным. Только зачем напал, я так и не понял». «Я тоже не понял. Короче, нам тут до первой точки осталось два километра», произнес командир. «Пошукаем там артефакты и обратно. Дальше не пойдем. Нужно обсудить с зеленым тему». «Хорошо», — ответил юморист. Его явно обрадовала новость про возврат на базу. «Гулять в зоне, когда вокруг бродят непонятные зомби, то еще удовольствие». Через десять минут отдохнувшая группа двинулась дальше. Немного помолчав, Митрич начал говорить. «Нам точно не сказали, но предупредили, что с военными лучше не пересекаться и в конфликты не вступать», сказал геолог, закуривая. Причем предупреждение пришло из структуры, отвечающей за безопасность нашего института». «Чему бы это?» – поинтересовался Марик. «У меня только одна мысль. Кому-то нужно, чтобы вояки забрали всю зону. Причем этот кто-то?» Сидит высоко на Большой Земле. «Только зачем кому-то на Большой Земле Богом забыта аномальная территория?» – пробормотал сталкер. дмитрий считал и прошился по кабинету, после чего опять сел в кресло. «Нужно, нужно. Тут много полезного. Зимой изучили данные летних экспедиций. Оказалось, что торф здесь дает в сорок раз больше энергии. Во как!» «Думаешь, ради торфа все мутят? спросил гость. «Не только». Краем уха слышал про изучение аномалии сверхспособностей, добавил Митрич. Но это слухи, так как такие темы засекречены. Каких еще сверхспособностей? Да фиг их знает, я же говорю, что это слухи, ответил геолог. Давай лучше еще по одной. На севере зоны еще была практически зима. Снег стоял лишь местами. Лавр не любил эту пару. С одной стороны, вроде бы еще зимний сезон, когда передвигаться по зоне проблематично. Дороги по понятным причинам здесь не чистили. Хотя, честно, пытались они как-то поддерживать магистрали и прочищать их. Но после перемешивания, прочищенные участки густо облеплялись аномалиями. Почему так происходило, никто не знал. Но очистить дороги перестали. Другим недостатком этого сезона была грязь. Не любил Лавр скользкую грязь под ногами. Поэтому сейчас он был очень недоволен тем, что приходится ехать в сторону пограничия. Но делать было нечего. Его вызвал куратор. Ну, как куратор? Скорее, просто один из партнеров со стороны безопасников. Но и отказаться от встречи Лавр не мог. Не так уж и часто требовали встречи именно с ним. Обычно хватало переписки через связных, ну или с помощью радиосвязи, когда она работала. В этот раз случилось что-то необычное. Поэтому Лавр не стал отказываться от встречи, хотя ему и не хотелось вылезать с базы и переться погрязить черт знает куда. Утром группа сталкеров вышла ангиологов. Им еще нужно было дойти до разводских, перетереть там, но и потом возвращаться обратно. У Марика в голове крутились всякие разные мысли. В первую очередь не очень хорошие. Не понравилось ему то, что рассказал Митрич. Сильно не понравилось. Зеленому это тоже не придется по вкусу. Ну что же, будь что будет, подумала сталкеру. А сейчас лучше сосредоточиться на дороге. все таки не по Невскому гуляем, а в зоне. Встреча с куратором происходила на самой границе зоны, фактически в контрольной полосе. С одной стороны это позволяло не напрягаться сталкером, а с другой минимизировало риск для куратора. Перед местом встречи было обширное поле аномалии. На машине напрямую было не проехать, даже с детектором, поэтому пришлось около километра идти пешком. Чему Лавр был очень сильно недоволен. Не пристало руководителю самой крупной ОПГ в зоне шляться на ней пешком. Это риск. Ведь врагов у него хватало. Собственно, поэтому он никогда дальше базы ученых не выбирался, а там была хорошо проторенная дорога, и аномалий почему-то было немного. По крайней мере, летом. К контрольной точке Лавр подошел злой как чёрт и немного уставший, а на месте его ждала делегация из четырех человек. Все с оружием, кроме самого куратора. Это был невысокий мужик примерно 40 лет. На лице был шрам во всю щеку. Вообще выглядел он не как безопасник а как спецназовец, прошедший все возможные горячие точки. Вероятно, это так и было. У безопасников были свои спецотряды. Вдобавок, у Кречета, именно так представился Куратор, были очень умные и цепкие глаза, на дне которых плескался лед. В общем, Лавер при всей своей уверенности и бесстрашности не хотел бы иметь такого врага. Куратор первым сделал шаг вперед и протянул руку. «Здравствуйте», – произнес Кречет. «Здравствуйте», – — сказал Лавра, отвечая на рукопожатие. «Как перезимовали?» «Вполне сносно. У нас никаких проблем не было». «Это хорошо», — произнес безопасник. «Это очень хорошо». «А ваша южная база как перезимовала?» Вопрос насторожил Лавра. «С чего бы вдруг куратору интересоваться базами группировки?» «Нормально перезимовали. Мы обеспечили хорошее снабжение», — ответил Анатолий Сергеевич, пытаясь скрыть беспокойство. «Это хорошо». Проговорил Кречет. «Мы слышали, что вы туда стягиваете подкрепление. Это правда?» «Да, правда», — ответил Лавр. Он не видел причин отказываться от этого. Тем более, куратор явно знал про это. «Места там непростые. Много разной шпаны. Нужно базу укреплять». «То верно, то верно, шпаны там много. И старой, и новой. Собственно, у нас есть небольшое предложение к вам. Думаю, вам понравится» сказал безопасник, давая какой-то знак подопечным. Бойцы резко отошли назад, оставляя руководителя одного. Лавор кивнул сталкеру, отвечающему за безопасность, чтобы его ребята тоже отошли. Разговор явно не предназначался для лишних ушей. Когда группа Кукура вернулась к больнице, пришлось переговариваться с дежурными. Их ждали только через два дня. Естественно, про возвращение оповестили зеленого и Майора. Кукур сразу поднялся к Максу. Тот сидел за импровизированным столом. На лице читалась смесь недовольства и беспокойства. Сталкер понимал, что Кукур вернулся не просто так, и это напрягало. В то же время группировке нужны были артефакты, ибо припасы следовало пополнять, а то жрать нечего будет. «Здорово, зеленый. Сходу поздоровался Кукур. «Здоров. Чего стряслось?» – спросил Макс. «Все живы?» «Да, живы все. Семёна немного покоря было, но жить будет». «Чем покоря было? – спросил майор, сидевший в дальнем углу комнаты. «Бревном!» – ответил Кукур. Он понимал, что ответ выглядит идиотским, но и как ответить иначе не представлял. «Каким бревном?» Макс был слегка удивлен и уже находился на грани взрыва. Он подозревал, что командир группы несет какую-то хрень. «Не кипятись, Макс! Сейчас все расскажу!» Успокаивающе поднял руки Кукур, после чего коротко рассказал о произошедшем. О женских криках и непонятном зомби. После рассказа в помещении повисла тишина. Все обдумывали ситуацию. «Это точно не галлюцинация, вызванная аномалиями», уточнил на всякий случай майор. «Нет, куда там?» Замотав головой, ответил Кукур. «Семену конкретно по башке прилетело». А, интересно», – пробормотал Макс, после чего крикнул сидящему за дверью дежурному. «Даня, найди парша и приведи сюда. Скажи, что к нему есть вопросы». Только не напугая, то обделается пацаны раньше времени. Даня показал стриженную башку из-за двери, кивнул и куда-то убежал. Если это зомби Мейден Феликс, и они настолько разумны и реально могут размножаться, то проблемы, скорее всего, будут у всей зоны, сказал майор. Вот и я о том же, поддержал зеленый. Короче, нужно думать. Тем временем из лук возвращалась группа Марика. Они довольно удачно сходили, заручились поддержкой геологов. Митрич пообещал помочь Маришке. Разводские также сказали, что у них уже лежит готовая партия стволов. Нужны только артефакты. Все это радовало. Но напряги вызывали слухи, ходящие по лукам. Слухи эти касались базы вояк. Вроде бы ее неоднократно усиливали. Это было неспроста. Только вот что задумали вояки. Марику было непонятно. Слишком слухи были противоречивы. Кто-то говорил, что они хотят просто подмять все луки под себя. Кто-то говорил, что в целях контроля за артефактами-полянами. Кто-то твердил, что на юге зоны какие-то особые волны, которые помогают выращивать суперсолдат. Короче, какая-то окрошка была ей, не поймешь. Где достоверные слухи, а где придуманные? От размышлений Марика отвлекла автоматная очередь. Кто-то неприцельно шмальнул в их сторону. Сталкеры из группы шустро залегли. Никто не хотел изображать из себя ростовую мишень. Да и все парни были опытными. Понимали, как прятаться от обстрела, когда вокруг полно аномалий. Оглядеться им не дали. По голов стали стрелять сразу с двух сторон, причем было понятно, что стреляют не по ним, так как даже рядом со сталкерами пули не падали, а ведь они были на открытом пространстве. Похоже, их не хотели убивать. Поэтому Марик дал команду выпустить пару коротких очередей для острастки, но не целиться. Нужно было дождаться хода противника, чтобы понять, чего он хочет, ну и действовать по обстановке. Ждать пришлось недолго. Из-за кустов закричал мужик. «Пацаны, мы не хотим никого убивать. Нам нужно только побазарить. Интересный способ для базара», ответил Марик, одновременно прицеливаясь в сторону голоса. «Ну, хотели бы убить, стреляли бы точнее», крикнули в ответ, обрисовывая ситуацию. «Логично», выкрикнул Марик. «Так о чем базар? Давай мы сейчас выйдем открыто и спокойно побазарим», предложил неизвестный. «Выходите», разрешил сталкер. Хотя тем ребяткам, похоже, разрешение и не требовалось. Из-за кустов вышло шестеро сталкеров. Все были вооружены калашами. Невелика сила против пятерых парней из группы Марика. Но эти, похоже, подготовились, заранее разведав аномалии, так как шли спокойно, просто периодически меняя направление движения, обходя опасные места. Марик жестом скомандовал подняться. Две группы сошлись вплотную. «Теперь, если начнется стрельба, будет мясорубка», – подумала сталкеру. Ангостей гостей отделился человек. Он был похож на профессионального военного и по походке, и по поведению, хотя сопровождающие его люди были скорее из криминального мира. Что-то здесь не вязалось. Только в чем подвох, Марик не мог понять. «Меня зовут Елисей», — представился человек, протягивая руку. «Я Марик», — ответил сталкер, принимая рукопожатие. «Чего хотели?» «Тут замес начнется между вояками и остальными». Произнес Елисей: Не вмешивайтесь, не ваша эта тема, а если вмешаемся. Ну, ты видел, как мы чисто работаем. Также можно и по больнице отработать, а у зеленого подруга на сносях ей нервничать нельзя. Так что не вмешивайтесь, сидите тихо. Ну, бывайте. Елисей развернулся и пошел обратно. Его бойцы тоже двинулись за ним, но не переставали держать группу Марика на прицеле. Сам же Марик остался стоять в конкретных непонятках. Что это сейчас было? В очередной раз, пересказав историю встречи с женщиной, Порш опять стал отвечать на вопросы, которые ему задавали Зеленый Кукур и Майор. Это длилось уже около часа. Все устали, но ответа пока не находили. По всей видимости, все таки Поршу тогда баба не приключилась. Оставалось только непонятно, Кукур с парнями столкнулись с той же дамой, или их уже по зоне бегает дофига. Зелёный на правах хозяина кабинета намутил всем кофе, в том числе и Поршу. Чем сталкер был удивлен, ведь сюда и пускали-то они всех, не то чтобы уже кофеями поить. Усевшись за стол и отхлебнув из кружки, Макс оглядел сидевших в разных местах комнаты сталкеров и сказал. «Кто чего думает?» «Думаю, что нужно быть аккуратными», — первым ответил Кукур. «И ходить большими группами, хотя бы человек по десять». «Было бы хорошо по возможности уничтожить этих тварей», — сказал майор. «Только у нас сил не хватит, а в зоне передел идет". Никто не будет связываться с этим. «К Феликсу пред яму кинуть его творение. Пускай он их и ловит», – произнес кукур. «Ага. Отправить на охоту одного с голой жопой и дубинкой?» – хохотнул Макс. «Ты чего думаешь, Порш?» «Думаю, что не хотел бы с такой хренью еще раз сталкиваться». «Ну и чего делать не знаю. У меня мозгов не хватает», – ответил Порш. «Короче, пока просто увеличим группу для выхода», – сказал Зеленый. «Ну и не трогать эту хрень без необходимости. Усекли? Вопросов ни у кого не возникло, и народ разошёлся по своим делам. Лавр второй день был в раздумьях. Куратор предложил ему очень выгодную тему, но и стрёмную. Никому в зоне это не понравится и придётся воевать. Конкретно воевать, но зато потом для него откроются очень шикарные перспективы, для которых положить пару сотен бойцов было бы не жалко. Вот и думал Лавр. Причём вопросов соглашаться или нет у него не возникало. Слишком лакомый кусок предложили. Думки были в первую очередь о том, как подбить людей на такой замес. Ведь все хотят жить, а не воевать. Вот и думал он, как поднять боевой дух своих бойцов. В результате, к концу третьего дня все таки передумал. Схема была сложная, но выполнимая. Хотя на всякий случай нужно будет еще с глистом обмозговать. Ведь именно все ему это проворачивать. «Ха!» – подумалось Лавру. «Скоро вся зона вздрогнет». После чего он охлебнул кофе и вызвал контрразведчика. В больницу группа Марика вернулась без особых приключений. Даже по анаамалиям бродить не пришлось. И если не считать встречи с Елисеем и его ребятами, то можно даже сказать, что скучно сходили. Только вот эта встреча не впечатлила сталкера. Что-то в ней было необычное. Точнее, даже настораживающее. База жила своей жизнью. Кто-то готовил снарягу и оружие к будущим выходам. Кто-то отслеживал происходящее вокруг. Другие занимались приготовлением еды и другими важными делами. Макс, благодаря майору, поставил все достаточно четко. С одной стороны, люди могли питаться отдельно, просто получая паёк. С другой, для тех, кто находился на каких-либо работах или дежурил по периметру, готовилась еда. Это было удобно и практично, и сильно отличало базу больничных от других группировок, где каждый был сам за себя. Только в коморке зеленого было оживление. Здесь собрался весь, если его можно было назвать «командующий состав». Народ пытался понять, кто такой Елисей и что ему на самом деле нужно. Самое стрёмное было в том, что никто не мог вспомнить того сталкера. То есть было совсем непонятно, чей это гонец и что на самом деле ему нужно было. Майор и Кукур склонялись к мнению, что наоборот кто-то хотел спровоцировать Макса на действие. В любом случае было совершенно непонятно, кто это и зачем ему это нужно. В итоге порешили пока сильно никуда не лезть. Пускай остальные дерутся. Ну и поспрашивать сталкеров про этого Елисея. Мало ли кто его знает. В стане Феликса также в этот момент царило нездоровое оживление. Бойцы готовились ходить к воякам, чтобы перетереть текущее положение дел. Собственно, Феликса сильно напрягало, что по слухам к тем подходили подкрепления. Причем приходить они начали еще до того, как начал таять снег. Что было для Зуны? Мягко скажем, нетипично. Мало кто добровольный, тем более так массово ходил по заснеженным пустошам. В любом случае нужно было что-то решать. Поэтому Феликс и решил сходить пообщаться с военными. Стрелку уже забили. Осталось только сходить. Он подозвал одного из бригадиров. «Джон, подойди». «Чего, командир?» – откликнулся боец. «Когда будем подходить, возьми человек 6-7 и найдите место, где можно заныкаться». Сказал Феликс. «Понял?» «Ага», — ответил Джун. «Не верю я воякам», — добавил командир. «Иди». Военным он и правда не доверял, поэтому хотел перестраховаться. Еще раз обосраться, как это произошло в прошлом году зомби, он не хотел. В зоне весна всегда начиналась медленно. По ощущениям медленно. На самом деле снег сгоняло шустро. Ощущение медлительности добавляло безделие в течение всей зимы. К весне хотелось движухи, а снег мешал этому. Касалось это всех людей в зоне. Боевик блатных мырь не был исключением. Вот и сейчас он был в предвкушении выхода. Он должен был сопровождать караван с наркотой, которую производили в Лабе на одной из баз блатных. Вот и сейчас началась движуха по переносу сделанного за зиму товара. И несмотря на то, что он реально хотел выйти из помещения, где провел последние полгода, и просто прогуляться по зоне, Хмырь понимал всю опасность такого выхода. Тем более, что пацаны балакланяли, что появились какие-то новые зомби. Намного умнее и опаснее. В такое не верилось. Но на стороже нужно было быть. Поэтому Хмырь не жалел времени на подготовку. Через пять минут он был готов и слушал, что скажет старшие группы. Собственно, ничего нового Гурген, которого поставили командовать в выходе, не говорил. Пел стандартно про аномалии и прочую хрень. Поэтому Вскоре группа, разобрав груз, вышла на маршрут. встречу весенней зоне с ее опасностями. На крыше больницы сидел Макс и о чем то думал. Рядом была Маришка. В такие минуты думалось особенно легко. Приходили в голову самые разные мысли. Зачастую полезные. Вот и сейчас зеленый обдумывал, что делает дальше. Не встревать в разборке – это вроде бы хорошая идея. Только вот потом победители из-за них возьмутся. Вдалеке что-то мелькнуло. Макс присмотрелся. Это был мутировавший заяц, который скакал по прокаленным зигзагами. Возможно, у него гон начался. Ну или просто захотелось попрыгать. На секунду это отвлекло от размышлений, но зеленый быстро вернулся к мыслям. По его разумению, все сходилось к тому, что встревать надо, только очень аккуратно. Макс резко встал. «Что случилось?» Отдернувшись, спросила Маришка. «Ничего, котенок», — ответил зеленый. Идея в голову пришла, нужно обмазговать с пацанами. Ты отдыхай, я пойду». Он чмокнул девушку в губки и носик, после чего спустился с крыши. Для встречи между вояками и ребятами Феликса было выбрано место на границе лук и Переслегина. В этом месте когда-то была небольшая детская площадка. Место сейчас зарастало мелким лесом, но обзор деревца не закрывали. Практически идеальное место для стрелки. Все на виду. Пацаны договорились встретиться небольшой группой, чтобы с каждой стороны было не больше десяти человек. Только Феликс не верил воякам. Не зря они сюда приперлись, А значит, ожидать от них можно чего угодно. Вот потому перед походом на полянку он дал приказ снять автоматы с предохранителей. Мало ли чего. Перед ними была ровная местность, проросшая мелким кустарником. Вдали, в метрах 50, с другой стороны показались оппоненты. У них тоже первым шел сталкер жучкой. «Зона не терпит никаких вольностей». Аномалии было мало, точнее, их почти не было. Поэтому контактёры сошлись быстро. Из-за спины сталкера вышел один из вояк. Это был мужчина чуть старше среднего возраста. Феликс сразу понял, что он умеет воевать и командовать. «Меня зовут Сильвер», – сказал военный, протягивая руку. «Я Феликс. Чего хотели?» «Нужно обсудить зоны влияния», – ответил Сильвер. «Чтобы...» Не вышло недоразумений. «И как вы предлагаете делить эти зоны?» Немного подумав, проговорил Феликс. «Для начала нужно убрать конкурентов». Сильвер не ходил вокруг и около. «Конкурентов у нас хватает. И у вас тоже. С ними нужно что-то решать. Но лучше сразу договориться, что кому отходит». «Договориться — это хорошо». Немного помолчав для многозначительности, выдал Феликс. «Только вот...» Его речь прервала бешеная стрельба в стороне от полянки. Посреди комнаты стоял Макс. Вокруг то где сидели все старшие больничные группировки. Они напряженно слушали командира. Тот вещал о своих планах. По мере его монолога народ вокруг напрягался. Речь шла совсем о других вещах. Не о том, о чем договаривались еще буквально день назад. А говорил Зеленый о том, что они будут воевать. Причем воевать со всей зоны. Благо, он не планировал идти маршем лобовую атаку. Это уже немного радовало. Но в целом мужики были смурные. Задумал Максим продавить основные силы на зоне. Ударить по остаткам Нуховской бригады. Потом посмотреть, кто сцепится первыми с вояками. Полицаи или блатные. И разобраться со следующей группировкой. Ну и добить победителя разбором с вояками. Вроде бы это звучало логично. Только вот все равно было стрёмно. Это понимали все, кроме Зеленого. Бойцы, сопровождавшие Феликса и Сильвера, как по команде, рухнули на землю. И начали стрелять. Сам Феликс тоже упал как-то неудачно. В левой руке запульсировала острая боль. Еще этого не хватало», — мелькнула мысль. Но думать было некогда. Вокруг со скорости полета пули носилась смерть. Все пацаны шмаляли в противника, пытаясь убить его до того, как он сделает то же самое. Самое страшное в такой беспорядочной перестрелке. Здесь почти никто не выживет. Стрельба идет в упор, а значит, промахнуться нереально. Поэтому Феликс первым делом попытался укрыться за кустом, а потом уже стрелять, только не успел. Боль почти одновременно обожгла руку и ногу. Сильвер же действовал намного грамотнее, просто рухнул назничь и начал стрелять. Да и остальные его бойцы действовали аналогично. Через минуту все сопровождающие Феликса были или ранены, или убиты. У вояк потерь почти не было. А в стороне стрельба только нарастала. На Феликса нацелило сразу три ствола. «Отпихни калаш!» – скомандовал Сильвер. Ничего не оставалось, только как отбросить оружие. «Перевяжите его!» – гаркнул военный. «Ну что, крысёныш, хотел нас обставить? Вы первые начали! У моих не было приказа стрелять! Встретились бы и разошлись! Вы начали стрелять!» «Мы?» – пробормотал Сильвер, удивленная приподняв бровь. У моих тоже не было приказа стрелять, только страховать. Он повернулся к одному из бойцов. Махмуд, возьми комара и сходите, узнайте, что там за движуха происходит. А мы тут продолжим калекать. боек снова повернулся к Феликсу. Группа готовилась к выходу. Макс решил, что завтра нужно сходить к снофу. Старшим был назначен Марик. С ним два десятка сталкеров. Причем на коротке зеленый сказал, что не надеется на совсем мирную встречу. Снова нужно как следует запугать. Если для этого придется перебить часть его группировки, ничего страшного в этом не видит. Не нравилось Марику такие перемены в друге? Ой, не нравились. Но до поры он решил не высказывать ничего. Поэтому просто молча проверял экипировку. Зона не терпит раздолбайство. Что думаешь про все это? Поинтересовался подошедший кукур. Не в восторге, но Максу виднее. Ответил Марик. Я тоже не в восторге. «Но посмотрим, что из этого выйдет», – вздохнул Кукор. Все равно в зоне движуха началась нездоровая, и неизвестно, что будет потом». Флэшбэк. 42 года до описываемых событий. На границе аномальной территории стояла группа военных. Среди них выделялся слегка полный мужчина в полковничьем кителе. Он несколько нервничал. На его памяти к ним еще не приезжал лично сам начальник ФСБ. Это нервировало». Тем более, что рассказать больше, чем указано было в отчетах, он не мог. Но ну, если не считать того, что за последнюю неделю аномальная зона расползлась, примерно на 10 метров в каждую сторону. Но ну, и ту ситуацию с сержантом Билбердеевым, который при патрулировании куда-то наступил, и ему ногу по колено размолотило в куски. Короче, сильно нервничал полковник Андрусов. Очень сильно. Вдали послышалось урчание двигателей. Опытный слух полковника не сразу распознал уазики. Похоже, машины были очень сильно доработаны. Не зря на них начальство такого уровня возили. Подъехало сразу три автомобиля. Из двух выскочили шустрые, серьезные ребята, быстро оцепившие территорию. Из третьего вылез шуплый мужик с холодным взглядом. Он осмотрелся. После чего обратился к Андрусову. Ты полковник, который должен мне все показать. Так точно, товарищ генерал. затараторил Андрусов. Тихо, тихо. Сделав жест рукой и улыбнувшись, сказал ФСБшник. «Я не кусаюсь, просто покажи, что здесь происходит». Пойдемте, ответил полковник. «Собственно, вот это граница аномалии. Сейчас там безопасно. Э, почти безопасно. Тотальный риск только когда происходит выброс какой-то зеленой энергии. Тогда людям мозги выжигает». «Понятно», — кивнул генерал. «Только почему вы сделали оговорку, что почти безопасно? Сейчас покажу». Сказал Андрусов, доставая из пакета заготовленный кусок мяса. «Так, дальше не идите, я сам». Полковник прошел еще пяток метров и бросил на небольшую проплешину мясо. Кусок быстро разметало по сторонам, а шмётки разлетелись на десяток метров. «Вот такие места здесь». Человека тоже так же разматывает. «Впечатляет», — пробормотал генерал. «Ну что же, пойдем отсюда». Через десять минут процессия из трех вазиков уехала оставив Андрусов с и вопросом «Что будет дальше?». Стрельба не утихала, а только приближалась. Через пять минут на полянку выкатился неизвестный сталкер, который сначала хотел ломануться через открытое место, но, увидев людей, попытался закатиться за ближайший кустик, планируя отстреливаться. Только с Сильвером были не пальцем деланные мужики. Они быстро окружили сталкера, так что ему брыкаться было бессмысленно. «Это мужики!» – крикнул сталкер. «Не стреляйте, я тут случайно, нам делить нечего!» «Нечего!» — подал голос Сильвер. «Тогда ствол брось, стрелять не будем!» Сталкер послушно откинул оружие. К нему подбежал один из бойцов и забрал автомат. «Ну, теперь можно и побазарить», — сказал Сильвер. «Ты вообще кто? Хмырь меня зовут, я из блатных!» — откликнулся Сталкер. «Так, и что ты тут забыл?» — поинтересовался Сильвер, прислушиваясь к понемногу затихающей перестрелке. «Ну, мы шли, хабар несли». Сбиваясь, начал рассказывать боевик. Потом головные в колонии на кого-то нарвались и начали шмалять. Там тоже начали шмалять, и со спины кто-то шмалять начал. Ну, и я тропанул в сторону. Мне маслины ловить неохота. Сильвер посмотрел на Феликса. Похоже, тот был не виноват в произошедшем. Хотя предъявить все равно придется. «Куда шли?» Решил уточнить военные. «В локню». Там мы хабар-барыги прикормленному сдаем. Тем временем стрельба почти стихла. Постреливали в разных местах, но уже без особого фанатизма. На полянку стала выкатываться группа лейтенанта Гаримыки, которая и выполняла прикрытие. Бойцы заняли оборонительную позицию, хотя стрельба уже почти прекратилась. Лейтенант подошел к Сильверу. Встретили двух сталкеров, они шмалят начали. Начал доклад Гаримыка. Мы подавили их огнем, но сзади на них, похоже, кто-то напал. Они ломанулись на нас. В итоге пришлось отстреливаться. У нас двухсотый и Сильвер недовольно оглянулся на Феликса. Похоже, тому было что сказать. Группа Марика шла по зоне довольно шустро. На удивление, аномалии почти не попадалось. Это, с одной стороны, ускоряло движение, а с другой стороны, было опасно. Люди расслаблялись, и в итоге кто-нибудь мог попасть в аномалию практически на ровном месте. Приходилось напоминать сталкерам про опасность. В одном месте Марик удивился тому, что заметил небольшую мясорубку. Просто заметил легкое золотистое свечение. Это пунгала. Как-то раньше такого не было. Через пару километров Марик увидел закругляющееся внутрь свечения чуть правее тропы. Кинул туда жучку. Точно. Магнитка. Жучка надежно засела там. Может, теперь стали появляться такие странные аномалии? Подозвал Санчо, который шел вместе с ними: Видишь чего-нибудь? Спросил Марик, показывая на магнитку. «Но жучка засела», — ответил сталкер. «А чего?» «Ничего», — ответил старший группы. «Пошли дальше». Происходящее с ним все больше напрягало. Марик даже не сразу среагировал на стрельбу позади него. По привычке упал с перекатом и прицелился в сторону шума. Тем временем в больнице вышли два сталкера. Они осмотрелись и ловко обошли сигналку. Но вот на второй спалились. Уж что-что, а майор умел ставить ловушки. Дежурный сталкер один раз выстрелил в воздух. «Стоять! Кто там?» — крикнул дежурный. «Скажи зеленому, что старый знакомый из Куни пришел!» Откликнулся один из мужиков. «Скажу, но ты не дергайся, шмальну!» Тем временем на крышу и к бойницам уже выскочили все пацаны из дежурной группы. Кто-то метнулся к зеленому, который занимался с кукуром чем-то в подвале. Через пять минут Макс вышел. На всякий случай поднялся на второй этаж. Мало ли чего гости удумали, после чего выглянул. Гостей он узнал сразу. Это был тот же Сбэшник, который приходил в прошлом году. «Тебе чего надо?» – выкрикнул зеленый. «Здорово! Разговор есть!» «Разреши войти, побалакаем!» Макс подумал пару секунд и дал команду пропустить эту парочку внутрь. Все равно их больше, а если чего эти хари удумали, ничего у них не выйдет». Два человека в полной амуниции вошли в больницу. Первым шел Бир. Профессиональным взглядом оценил ситуацию. Было понятно, что они отлично готовы, причем к любым ситуациям. Бир подошел к Максу и протянул руку. Сталкер ответил на рукопожатие. Привет, сказал сбэшник, улыбнувшись. Не поверишь, но рад видеть в добром здравии. Привет, Бир. Произнес их мылкой зеленый. Ну почему же, поверю. «Так, а чего пришел?» «Дело есть. Поговорить надо только без лишних ушей». Бир, говоря это, обвел глазами окружение. «Оружие здесь, естественно, оставлю. Я доверяю нормальным мужикам». Макс посмотрел на майора. Тот незаметно кивнул, соглашаясь с предложением. Собственно, бояться было нечего. Они на своей территории. С майором зеленый молча посоветовался больше для порядка. Все-таки бывшие военные намного лучше шарят в обеспечении безопасности. Пойдем ко мне. Пригласил командир Сталкеров, сделав приглашающий знак рукой. На второй этаж поднялись Макс, Кукур, Майор и Бир. Собственно, это были те люди, которым Зеленый доверял. Если бы был Марик, то и он был немного занят. Это доверенные люди. Объяснил Макс, когда они зашли в помещение. «Так чего ты хочешь?» «У нас есть к тебе любопытное предложение», сказал Бир, присаживаясь на ящик, который хрустнул под мощным мужиком, хотя толстым безопасника назвать было сложно, скорее мускулистым. И выглядел он даже без оружия крайне опасным типом, с которым на узкой дорожке далеко не каждый согласился бы встретиться. И над Поленкой висело молчание. Тяжелая и тягостная, Феликс думал, что ответить Сильверу на вопрос про группу, которая шла в обход. Собственно, то же самое можно было и воякам предъявить. Только вот сейчас сила была на их стороне, и злопаться смысла не было. Ну, если только нет желания пулю словить. Надо же было попасться каравану блатных на пути у обеих групп. Если бы они не начали шмалять, то, глядишь, и обошлось все. Но что вышло, то вышло. Теперь нужно было как-то выкручиваться из положения. Но чего молчишь?» Потерял терпение Сильвер. Это было заметно по слегка дернувшейся щеке. Кто-нибудь, может, и не заметил этого, но Феликс в молодости работал оперативником и прекрасно читал лица. «Чего мне говорить?» – ответил Феликс. «Вы же тоже страховались. Мы страховались. Если бы не эти педры" Он кивнул в сторону хмыря. То разошлись бы наши пацаны. Так, проконтролировали бы, что все тихо, ну и все. Так что предъявить мне тебя нечего. Собственно, Сильвер это сам понимал. Вопросы задавал больше на всякий случай. Мало ли оппонент сломается. Но Феликс был опытным и не стал прогибаться. Валить его военным было не с руки, так как неизвестно, сколько людей из группы рассеялось, если бы про убийство Феликса узнали то Переслегина штурмовали бы все группировки. Пока идти на такое обострение было нельзя. «Ладно, ты прав», — немного подумав, сказал Сильвер. «Валите». «Но мы еще не порешали. Короче, предлагаю отдать нам наши тропы в нашей стороне. Сам понимаешь, держать вы их не будете, не хватит сил». «Хорошо», — Произнес Феликс. «Пусть будет так». Военные аккуратно ушли в лес оставив Феликса и оставшихся в живых сталкеров. При этом они забрали с собой хмыря. Вслед им тяжело смотрел Феликс. Его сегодня переиграли, но это было только начало. Флешбэк 42 года до описываемых событий. Из доклада куратора аномальной зоны номер 3. После очередного выброса территория зоны увеличилась еще на 5 квадратных километров. На аномальной территории оказалось 3 населенных пункта. По рекомендации ученых, необходимо сделать зону отчуждения в 10 километрах вокруг зоны. Это позволит минимизировать риски потерь среди гражданских. Также, по мнению наших экспертов, необходимо создать армейские и полицейские подразделения, которые будут заниматься поддержанием порядка на пораженной территории. Марик осмотрелся. Вроде бы, кроме его пацанов никто не стрелял. За кустами не было видно, что там происходит. Но выяснилось всё быстро. На сталкеров выскочил мутировавший кабан. Чего-то ему не понравилось, но он почему-то пошел в атаку. Это вынудило парней пристрелить его. Благо, в четыре калаша уложили зверюгу быстро. Стандартная история для зоны, где было полно мутировавшего зверя, готового поживиться человеченкой. Ну или просто напасть из любви к искусству. Хотя Марика и такой исход не радовал. Половина зоны теперь знает, что идет толпа людей, как минимум из четырех человек. Сильно громко получилось справиться с кабаном. А вот ушастых вокруг полно. Собственно, это и есть залог выживания сталкера. Слышите и чуя дальше, чем это делают другие. Поэтому дальше нужно было идти очень аккуратно, чтобы не поиметь проблем. Как любой сотрудник спецслужб, Бир был не сильно многословен. Хотя не забыл все таки вначале похвалить Макса и его команду. Отметив, что устроились они просто шикарно. Только после этого перешел к делу. Оказалось, что на Большой Земле есть несколько групп, которые хотят установить контроль над зоной. Точнее, не совсем над зоной, а над доступом к ней. Но и над возможностью возить отсюда артефакты и, возможно, какие-то полезные ископаемые. А сюда поставлять оружие и жратву. Одна из групп, что ФСБ, которую и представляет БИР. Есть еще военные. Они преследуют свои интересы. У них своя разведка, свои начальники, греющие на этом руки. Имеется еще несколько мелких группировок, которые, по словам Бира, в любом случае ничего не добьются. Собственно, на этом и было построено предложение. Сбэшник предложил оружие и бойцов. И это в обмен на помощь в борьбе против вояк. «Но вот я вам рассказал все», — сказал потянувшись Бир. «Теперь слово за вами, но решать нужно сейчас!» Макс переглянулся с кукуром и майором. «Мы покумякаем сейчас», — сказал зеленый. «Дай нам полчаса». После чего они вышли из комнаты, оставив Бера одного. Сталкеры из группы Марика совершенно не таясь зашли на базу Снуфа. Пара каких-то хмарей попробовали их задержать. Но им посоветовали не рыпаться, жизнеутверждающий, щеткнув под ребра стволами калашей. Заодно уточнив, где сидит их командир. Хмыри показали на один из обшарпанных погнаузов. Вообще никакой особой движухи вокруг не наблюдалось, что несколько настораживало. То ли уснув о проблемы с людьми, то ли их ждали. Перед входом сидело сразу трое боевиков. С ними тоже можно было договориться, как и с предыдущими. Но Марик решил поиграть в дипломатию. «Скажите Снуфу, что разговор к нему имеется». Один из боевиков коротко кивнул и скрылся за дверью. Марик остался ждать снаружи, на всякий случай положив палец на курок. Ожидать пришлось недолго. Уже через пару минут боевик выглянул и кивнул в сторону двери, мол, проходите. Внутрь пошел Марик, Санчо и еще один сталкер с погонялом меченой. В Пангаузе их ждал небольшой коридор с обшарпанными стенами, закончившийся не менее обшарпанной дверью. Обитатели сего остатка было роскоши какой-то торговой базы, явно не стремились к красоте. Выстрелов в спину Марик не боялся, сзади их прикрывали и не дали бы охране открыть огонь. Дойдя до конца коридора, Сталкер аккуратно приоткрыл дверь. Мало ли чего, но никаких растяжек и выстрелов в лицо не было. Зато было хорошо освещенное пространство. На работе генератора здесь явно не экономили. В дальнем углу за столом сидел Снов. В стороне тусовались пять или шесть боевиков, все при оружии. «Могила братская», — подумалось Марику про возможную пальбу. «Здорово, снов! поприветствовал он хозяина, проходя в помещение. «Ну, здравствуй!» — ответил Снуф, подняв глаза на сталкера. «Я тебе привет от принес принёс и предложение. Но чего он там хочет?» Постарался выразить интерес Снуф, немного поменяв позу сделав ее более выжидательной маг смотрел на окружавших его людей он ждал пока они выскажут свое мнение вообще он уже принял решение но демократию нужно было соблюдать первым начал кукур но вообще плюшки они не хилые предлагают сказал кукур ехидно усмехнувшись одновременно закуривая если сильно не будут командовать то почему бы и нет оружие хорошее поставят», — добавил майор Так что я за. Только нужно подумать, как самостоятельно сохранить. Чего ее сохранять? Хмыкнул Макс. Мы в зоне, мы тут живем. По-любому не смогут жестко контролировать. Марик будет не согласен, произнес Кукур. Возможно. Но, во-первых, у нас большинство. Во-вторых, мы не будем ни под кого ложиться. Остаемся самостоятельными, просто сотрудничаем. Ответил Макс, вставая своим в стене, куда успел присесть. «Так что пошли с Бером договариваться». После чего он открыл дверь и вышел. Марик по-хозяйски сел на стол напротив Снуфа. Рука не покидала спускового крючка. Сталкер был готов ко всему. Хозяин помещения сделал вид, что не заметил такой наглости. «Короче, Макс хочет, чтобы ты не вылазил в сторону Сокольник», сказал Марик. Он не менял позы, понимая, что в любой момент может начаться перестрелка. С какого корня я должен это делать? Подняв бровь, ответил снов, пытаясь выразить свою возмущенность. Хотя было понятно, что именно этого он и ожидал, и не удивился, и вариантов у него не имелось. Поэтому согласиться придется. И это снов понимал, но все же хотел выторговать себе дополнительное условие. С того, что если не согласишься, Мы уложим твою группировку в ближайшую мясорубку. Или зайцеловым скормим. «Селенок-то хватит!» — хмыкнул хозяин. Марик нажал на спусковой крючок. По дороге на базу Сильвер думал. Много думал. Да, его устраивала вся движуха, которая начиналась. Он любил воевать, как бы странно это ни звучало. Только вот цели всего этого он не понимал. Но прищучат они ментовских и младных. Снув уже подстрелок, его только добить. Но еще несколько мелких группировок добьют. Больничные сами передохнут или разбегутся, а что дальше? Зачем это все? Хотя это и не его дело. Так думал капитан, старательно огибая очередную аномалию. Что-то их много стало на привычном маршруте. Раньше можно было ходить почти как по Невскому, а сейчас петляем как зайцы зимним вечером. «Змей!» Окликнул Сильвер одного из бойцов. «Завтра возьмешь несколько человек и найдёшь другую тропу. Что-то тут много аномалий стало». «Так точно!» Откликнулся змей, при этом чуть не подскользнувшись на жидкое весеннее грязи, попутно не забыв выругаться. Впереди показалась база. Похоже, там происходила какая-то движуха. Жестом Сильвер приказал рассредоточиться и двигаться дальше очень аккуратно. Еще не хватало им прийти на базу и встретить какую-то задницу». Особист внимательно смотрел на вошедших в комнату людей. Даже самый внимательный человек не заметил бы, что Бир ждет положительный ответ от Макса. Внешне он излучал безразличие. Сталкеры расселись. Молчание затянулось. Первым тишину прервал зеленый. «Так, мы порешали». «И чего нарешали?» «Поинтересовался Бир?» «Пожалуй, будем сотрудничать», ответил Макс нарочито, не торопясь. «Ну, а...» «У нас есть некоторые условия». «Условия — это хорошо», — хмыкнул Бир. «Это лучше, чем их отсутствие». «Так а чего вы хотите?» Зеленый посмотрел на Кукура и Майора. Те кивнули. Собственно, спорить они не хотели, но мало ли. После чего он продолжил. «Сотрудничать мы согласны, но только в плане поставок. Мы вам артефакты, вы нам оружие» произнес зеленый с небольшим давлением, стараясь в упор смотреть на собеседника обычно это хорошо работало на одном оружии далеко не ускачешь возразил бир он то ли сделал вид что не заметил попытки надавить на него, то ли не посчитал нужным это замечать. как насчет совместной работы по контролю территории не откажемся от подсказок вашей разведки, но решать что делать будем сами. Отрезал Макс, слегка дернув головой. «Никакого внешнего управления». Зеленый предполагал, что будет такое предложение, но сразу решил не давать никаких нитей в руки посторонних людей. «Хм, там мы и не собирались вами управлять», — хмыкнул безопасник, после чего продолжил. «Вы самостоятельные ребята. Если будем какие-то совместные операции проводить, тогда совещаемся и заранее решаем, за что и кто отвечает». Там, может быть, локально кто-то кому-то и будет указывать, но это логично. Если наш офицер окажется старшим у группы ваших рядовых сталкеров, то управлять лучше ему. Аналогично и в обратном порядке. «На совместной операции мы не подписываемся», — подал голос майор. «К сожалению, это без вариантов», — посмотрев на него из-под лобья, ответил Бир. «Вы одни с вояками не справитесь. Придется нам помогать. Физически помогать». «Что считаете?» Макс обратился к остальным. «Я не шибко в этом шарю», — сказал Кукур. «Лучше пусть майор скажет». «Ну, резон есть», — пробасил майор. «Возможно, разовые акции можно будет делать». Макс пожал плечами, сел поудобнее и повернулся к биру. «Ладно. Если в виде разовых акций, то, наверное, возможно. Обсудим это по мере поступления проблем». «Хорошо», — сказал улыбнувшийся избир. «Если хотите, можем дать инструкторов для подготовки». «Обдумаем этот вопрос. Тут лучше с майором перетереть», — ответил Макс. «Сейчас меня интересует другая тема. Есть артефакты, сбыть их надо, а нам нужен провиант и боезапас». «Не вопрос». Произнес боезапасник. Сразу и порешаем. Выделяй группу, вместе пойдем. В куни и ангрузим. Макс оглядел друзей. У него еще были вопросы к боезапаснику, но уже не касающиеся общего дела. И он собирался их задать прямо сейчас и надеялся, что остальные будут не против. Короткой очередью Марик сложил трех гоблинов, которые тусовались в стороне. Они даже не успели ничего понять. Санчо и Мечины уже ожидали начала и быстро открыли огонь по оставшимся боевикам. Только один успел выстрелить, но пули процвистели где-то в стороне от головы Марика. Похоже, у Снуфа совсем было плохо с людьми, раз таких нерасторопных взял к себе в охрану. Снаружи послышалась стрельба и мат. Снова же сидел, как сидел, даже не шелохнулся. Только слегка побледнел, и было видно, как он стиснул зубы. «Руки!» Скомандовал Марик, дополняя команду движением ствола. Снув резко вздернулся. В правой руке у него был пистолет. Только Марик был шестрее, Одиночный выстрел. И пистолет вылетел из рук, а сам его владелец выл, перехватывая пробитую пулей кисть. «Сука! Ты поплатишься!» прошепел Снув нянькая поврежденную конечность. «Ага», — хмыкнул Марик. «Поплачусь». «Может быть, когда-нибудь». На тебя уже будет на это по барабану. Сталкер повернулся к своим бойцам, при этом не теряя бдительности. Хрен этого придурка знает, чего он еще выкинет. Санча, выгляни, чего там происходит. Санча кивнул и потопал выполнять приказ, хотя с явной неохотой высовываться туда, где стреляют, желания не было. Выглянул наружу, после чего исчез за дверью. Вернулся пару минут спустя, слегка запыхавшись. «Наши этих. Наши как баранов согнали к дальнему гаузу. проговорил Санчо. «В основном народ отстреливаться не хочет. Несколько человек засели за блокпостом. Их сейчас дыр со своими выкуривает». «Понятно», — ответил Марик, после чего обратился к продолжающему поскуливать Снуфу. «Ну, и что скажешь?» Весенняя распутица никак не способствовала быстрому передвижению в зоне. Приходилось следить не только за аномалиями, но и зачастую просто выбирать, куда встать. Давненько не бродил так по зоне. Одинокий человек вздохнул, поправил автомат и в очередной раз бросил перед собой жучку. Или постарел, что ли. Но ничего, осталось совсем чуть-чуть. Главное, чтобы в локне все были на месте. Путник криво ухмыльнулся. Следующий метр был свободен от аномалий. Пара шагов и опять морозок жучки. Одинокого человека ждали интересные дела, для которых пока в зоне не было дела. Но это только пока. Крышку погреба постучали. Игравший в карты за столом из какого-то ящика хозяин убежища выругался. Но от игры не стал отвлекаться. «Малец!» Крикнул он молодому сталкеру, дремавшему у буржуйки. Глянь, кого там нелегкая принесла. Ща! Откликнулся парень и полез к выходу, попутно уронив стоявший возле входа весь мешок с хламом. Кто там? Скажи хричу, что старый знакомый. Послышалось снаружи. Скажи, что прикуп к пяти будет десять. Сталкер непонимающе глянул на старшего. Впусти! ответил, махнув рукой хозяин. В помещении валился грузный человек. Хрич явно не ждал его и не сильно хотел видеть. Появление таких гостей всегда приносило проблемы, и старый сталгер это знал. Настолько хорошо знал, что у него даже заныло, простреленная много лет назад плечо. «Ну, здорово, Хрич!» – приветливо пробасил гость. «Давно не виделись!» – и протянул руку для приветствия. Стрельба на улице прекратилась даже быстрее, чем этого ожидал Марик. Кто-то загрохотал берцами по коридору. Санчо взял на прицел вход. Конечно, снаружи были их пацаны, но мало ли... В приоткрывшейся двери показался сталкер из их группы. «Марик!» Обратился он к старшему. Все в норме. Зачистили придурков». «Хорошо», — ответил Марик, после чего повернулся к Снуфу. «Ну? Что, будем договариваться? Или подождать, пока кровь истечёшь?» Снуфу ничего не оставалось, только как кивнуть. «Перебинтуйте, придурка!» — приказал Марик. «И следите за ним». Я пока схожу поговорю с боевиками». После чего, еще раз обведя взглядом помещение, он вышел на улицу. Сильвер стоял на крыше здания вместе с несколькими бойцами. Где-то на юго-востоке стреляли. Кто и зачем, было непонятно. Нужно будет разведать. Командир повернулся к одному из бойцов. Док, прикинь, где там стреляют!» Полувопросительно приказал Сильвер. «Сейчас, командир!» Откликнулся боец, после чего развернул карту и начал прислушиваться к выстрелам вдали. У дога была редкая способность. Он отлично на слух определял расстояние и направление. Сильвер был уверен, что через пару минут точно будет знать, куда отправлять разведчиков. «Так-так», – пробубнил Дуг, ткнул пальцем в карту. «Вот тут стреляют примерно человек... Э, 10-15». «Уверен?» Скорее из командирской вредности, чем из недоверия, переспросил Сильвер. «Уверен?» – ответил боец для большей надежности кивнув. Военного явно заинтересовало происходящее. Судя по прикидкам Дуга, стреляли где-то в районе базы Снуфа. Интересно, чего они там не поделили? Причем узнать это нужно срочно. Сильверу очень сильно не нравилась такая активность в том районе. Это могло выйти их базе очень большим и неприятным боком. В баре у Бешенного в этот вечер было немноголюдно. Вообще, как-то после зимы людей, желающих культурно побухать, стало меньше. Возможно, сказались осенние разборки. Сам Бешеный пока не унывал, надеясь на подснежников. Так обычно в зоне называли искатели приключений с большой земли, решивших попутать судьбу в аномальной территории. Обычно они появлялись весной. Немногие из них доживали до лета, но какую-то часть бапла успевали оставить в местных шалманах и чепках. В помещение вошли два сталкера, явно с выхода. Они подошли к стоящему с пивом возле барной стойки знакомому. «Здорово, бешеный!» Один из вошедших кивнул хозяину бара, потом пожал руку сталкеру с пивом. «Здорово, бык!» «Здорово, пацаны!» Радостно поздоровался бык. «Рад вас видеть! Чего нового в зоне?» «Нам по пиву», — сказал гость, после чего повернулся к бешеному. «Не уходи далеко, мы сейчас передохнем, её нужно будет побазарить. Есть хабар. Не вопрос», — кивнул бешеный. Сталкер с наслаждением потянул глоток пива, после чего сказал. "Мм, вкусно. Да ничего особого в зоне нет, все так же. Вроде бы Феликс перед двояками накосячил. Это мне кип сказал». Встретил его в городе. Слышал, что Феликс хотел вояк пострелять, да что-то пошло не так. Это уже говорил бык. Еще чего нового, Арт?» «Да, байки всякие», – пробормотал Арт, отпив добрых полкружки. «Типа... какие-то зомби нападают на сталкеров. причем делают это из засад». «Да ну!» – выдохнул бык. «Вот и я говорю, байки», – сказал Арт, залпом допивая пиво. «Ладно, у нас дела, бывай». Он похлопал быка по плечу, повернулся к спутнику. «Рик, пошли дела решать». И сталкеры скрылись подсобки подсобке, куда их пригласил Бешеный. Боевиков снова согнали в угол между двумя зданиями. Там образовывался закуток, куда загнали всех противников. Два пулеметчика при любом неправильном шевелении прекратили бы это шевеление за полминуты. Боевики это понимали и хмуро смотрели на задержавшихся людей. Марик подошел к командующему оцеплению Зулусу. «Мне с ними перетереть надо», – сказал он сталкеру. Тот коротко кивнул, показывая, что все под контролем. Подойдя ближе к окруженным, Марик выкрикнул: Кто старший? От группы отделился боевик, сделав два шага вперед и неуверенно рассматривая Сталкера, сказал: Ну, я старший. Аник меня кличут. Хорошо, Аник! Меня Марик, люди, зовут! сказал Сталкер. Наслышан, подтвердил Аник. Короче, мы против вас ничего не имеем, произнес Марик, глядя боевику прямо в глаза. «Тёрки у нас с вашим боссом, так что. Не переживайте, никого убивать не будем. Оружие все вернем, но кроме гравников, они нам самим пригодятся. Боевик кивнул, показывая, что понимает и внимательно слушает. Ну, а дальше сами решайте, продолжил Марик. Уснув оставаться, или дальше куда идти? Зона большая, и тут переделы сейчас пойдут. Сам понимаешь, не все выживут, и стволы будут всем нужны. Понимаю, ответил Аник. Тут со стороны погав крикнули. Марик. «Там с тобой снов чего-то побазарить хочет!» Показав рукой, что услышал и сейчас придет, Марик еще раз обратился к боевику. «Ну, бывай, Аник. Надеюсь, больше вот так не встретимся». После чего сталкер развернулся и быстро пошел узнавать, чего там хочет снов. Флэшбэк. 42 года до описываемых событий. На самой границе зоны отчуждения стоял человек. Терять ему было нечего, и он уже давно подумывал спрятаться где-нибудь. По его мнению, аномальная территория была оптимальным решением всех его проблем, тем более, что она разрасталась постоянно, и армии уже не хватало сил держать плотное оцепление. Вот поэтому человек и стоял здесь. Он оглянулся, рядом не было никого, посмотрел вперед. Чуть вдалеке виднелось линия вешек. Дальше начинались аномалии. Человек застыл в нерешимости все-таки не просто оставлять позади добрую треть века, прожитую в обычном городе. Проте ждали там только неприятности. Справа послышался рёх УАЗика. «Скоро здесь будут с объездом военные». Человек бегом бросился в аномальную зону. Когда машина подъехала, его уже не было видно. Вдоль реки распускалась Верба. Это было видно даже на расстоянии, чем и пользовалась Маришка. Она всегда любила весну. Пока лес был совсем пустым и грустным, Верба всегда начинала праздновать новый сезон раньше всех. Скоро к ней прибавятся подснежники. Те самые белые и голубые цветы, устилающие лист ковром. Как ни странно, в зоне они чувствовали себя вольготно. Может быть, и мутировали, но внешне ничем не отличались от привычных для простого человека цветов. Нужно будет провести как-нибудь исследование. Подумалась девушке. Она даже невольно улыбнулась этой мысли. Хотя сейчас ей было не до улыбок. Что-то терзало и не давало жить спокойно. Сначала она подумала, что это какой-то выброс гормонов, связанный с беременностью. Но нет. Что-то не давало ей покоя. Какое-то смутное ощущение беды. Позади нее грохнула дверь и послышали шаги. На крыше Маришка не боялась нападения. Знала, что внизу крепкие парни, которые так просто никого не пропустят. Но все же повернула голову в полоборота. К ней подходил Максим. Он аккуратно подошел к ней сзади и, нежно обняв, Положив одну руку на грудь, а другую на живот и поцеловал в шею. От прикосновений любимого у девушки пошла дрожь по всему телу. Как ты? спросил Макс. Нормально, ответила Маришка. Только неспокойно на душе как-то. Зачем этот бир приходил? предлагал сотрудничество. Не нравится мне это! вздохнула девушка. Не бойся, прошептал Максим, шумно вдыхая запах ее волос. Мы очень ограниченно будем с ним общаться. Нам же нужен нормальный поставщик оружия. Будь аккуратнее. Мурлыкнула Морешка, прижав руку возлюбленного к животу. «Ты нужен нам. Я это помню». На полном серьезе ответил Макс. Они еще долго стояли молча, любые с весенними окрестностями. Вернувшись в Пангаус, Марик подошел к Снофу, которому уже перепендовали раненую лапу. Открыл флягу и глотнул воды. Пока базарил санником, в горле пересохло. все таки мало ли кто-нибудь кинулся бы на него с ножом или камнем. Хрен знает, что тогда вышло. Но все же прошло спокойно. Подумала сталкеру, а значит, можно спокойно побазарить с хозяином. Марик пристально смотрел на Снуфа: Ну, готов базарить? Готов. Хмуро ответил снов. Короче, мы тебя больше трогать не будем, сказал Марик. Но ты тоже не будешь кидать предъявы, если мы будем ходить за артефактами купую. И вообще без проблем будешь пропускать нас по трассе в куню. Усек? Не, Марик. Сполошился бригадир. «Ты же нас грабишь!» «Хрен с ней, с дорогой!» «Но артефакты!» «Нам тоже надо!» «Но мы же не будем под ноль все собирать и ходить часто!» «Своего хватает!» Возразил сталкер. «И вообще, мертвым артефакты не нужны!» В глазах Марика блеснула холодная сталь. «Фак!» На западный манер выругался хозяин. Он наконец-то понял, что с ним никто не шутит и нужно соглашаться. «Хрен с вами! Пусть так и будет!» Марик улыбнулся. Сто уже подумал рано радуешься я же найду кому прислониться и вы еще со своим придурком зеленым кровью умойтесь. тут в помещении вошел один из больничных сталкеров марик там с тобой пацаны чего-то хотят перетереть хорошо сейчас выйду ответил марик санча пока контролирую этого и вообще немного пошмонайте здесь бабло не берите а припасы гребите после чего он вышел на улицу не совсем понимая о чем с ним хотят говорить Примерно в это же время на севере области полным ходом шла своя движуха. Командиры подразделений разбирали себе новых людей. Лавр и Глист были довольны. В этот раз удалось заманить много толковых пацанов. Многие были с боевым опытом. Куратор выполнил свое обещание. Рекрутеры хорошо поработали в армейских подразделениях, переманивая бойцов заканчивающимися контрактами. Получилось не только пополнить проредевшие взводы. все таки на выходах военные сталкеры гибли регулярно. Ну и сделать несколько новых групп. Вот и сейчас. Они смотрели из окна на несколько групп людей, которыми командовали опытные сталкеры. «Как будем распределять пополнение?» Спросил Глист. «Думаю, опытных и те группы, где мало новичков, стоит отправить на их зоны», сказал Лавр. «Туда нужно хотя бы полторы сотни бойцов отправить». «Согласен». «Хотя ты уверен, что полторы сотни хватит?» «Для начала хватит, а там посмотрим», отметил Лавр. «Так-то там группировки мелкие. Шугани разбегутся. Если надо будет еще, тогда и отправим. Ладно, пошли посмотрим поближе на пополнение». На улице Марика ждали два боевика в окружении сталкеров. Осмотрев их, он задал вопрос. «Чего вам надо?» Боевики приглянулись и один начал. «Мы хотим к вам в банду. У нас не банда, а группировка», – хмыкнул Марик. «Но в целом можно обдумать. Вас как зовут?» «Я Амут. А это Гара». Представился сам и указал на соседа боевик. «Сколько с вами людей будет?» «Человек десять будет», — ответил Мут. «Может, и больше». У Марика возникла идея, как использовать их и не тащить защищенную больницу. Он немного не доверял этим людям. «Ага. Оружие есть?» — спросил сталкер у боевика. «Ну, вы вроде бы вернуть обещали», — сказал Мут. «И с хроны Снуфа можно тряхануть, я два знаю». «Хорошо, дай подумать» произнес Марик и ушел в Пангаус. Мысль у него была интересная, но все же он хотел поговорить с Санчо. Мало ли, Макс посчитает это косяком. Вдвоем его убедить будет проще. Заглянув в помещение, он жестом позвал Санчо. Тот шустро выскочил в коридор. Что случилось?» – спросил Санчо. «Короче, тут с десяток боевиков к нам просится», – сказал Марик. «Только я не хочу их в больницу тянуть. Логично». Но и терять их не стоит». «Ну да», – почасав затылок, ответил Санчо. «И что делать будем?» «Давай тут филиал организуем, выкинем снова с пожитками, оставим тут этот десяток и еще пяток наших надежных пацанов. Вообще неплохая идея, так мы тут сможем много чего контролировать. Вот и я про то же», – кивнув, сказал Марик. «Только вот что зеленый про это скажет?» – неуверенно пробормотал Санчо. «Ну, вот для этого я с тобой и решил поговорить». Поддержишь, если что? Конечно, поддержу. Ты же меня знаешь. Хорошо, заявил Марик. Тогда ты тут приготовь снуфок к срочной эвакуации, а я пойду с боевиками договариваться. После чего Марик хлопнул Санчо по плечу и опять пошел на улицу. В баре у Бешеного сегодня было оживленно. В самом зале тусовалось несколько десятков сталкеров, причем некоторые смотрели друг на друга совсем недружелюбно. В это время их боссы сидели в отдельном зале и общались на им известные темы хотя тем это были известны феликс и хрипаты и один из воров общались на тему как приструнить вояк братва и сталкеры также базарили разное и бешеный торчащий за стойкой вместе с барменом уже не первый раз за день слышал байку про каких то новых зомби нападающих на сталкеров судя по разговорам выходило что они не только думают при нападении но и неубиваемые еще только такой пакости не хватало подумалось бешеному хотя он по зоне не болтался Его это касалось мало. А людей, готовых заплатить за бухло, в любом случае на его век хватит. К пару дней спустя Марик с группой уже входил в здание больницы. Его явно ждали с нетерпением. Гаврик, дежуривший на входе, сразу сказал, что Макс с другими старшаками уже ожидает. Это было понятно и без того. Поэтому они вместе с Санчо поднялись на второй этаж, надеясь, что Зеленый примет и поймет их решение. В комнате сидели все, включая Маришку. На встречу поднялся Макс. «Здорово, пацаны, как вы? произнес Максим, обнимая Марика. Да, нормально все. Пробормотал Марик. Даже лучше, чем ожидалось, снов согласился. Куда ему деваться? Правда, пришлось лапу прострелить, переднюю, хохотнул Санчо. Ну ничего, до свадьбы доживет, если он вообще до нее доживет. Наполнил Марик. На самом деле все даже лучше вышло. Макс посмотрел на него немного удивленно и вопросительно: У нас там теперь филиал. В смысле, филиал? Поинтересовался кукур. Короче, к нашей бригаде захотели присоединиться боевики Снуфа, в количестве десяти рыл». Начал рассказывать Марик. Мы как-то застремались их сюда тащить, мало ли чего у них там на уме. Там мужики, в общем, серьезные. Ну и решили там филиал организовать. Оставили пару наших пацанов там за старших. Так а что, Снуф? уточнил зеленый. «Снуф теперь голожопы, выкинули его из базы. Ушел с несколькими подручными, остальные разбежались. Максим немного подумал, потирая подмородок. Потом поднял на Марика глаза. «Не ожидал я тебя такой прыти, но все к лучшему. Только придется еще бойцов туда отправить. Усилить базу, а то выбьют их легко оттуда. Ладно, порешаем. А теперь пошли обедать». И все сталкеры, дружно загомонив, пошли к месту, обычно обозначаемому как столовое. На разводе в центре луг творилось непривычное оживление. Сталкеры-одиночки шли сюда не то чтобы непрерывным потоком, Но в достаточно большом числе. Стоящие неподалеку центровые сначала напряглись. Даже заслали разведчиков, ибо хрен знает, чего там народ собирается. Выяснилось, что слухи о необычных зомби не только разошлись по лукам, но и трансформировались. Появился слух, что за поимку такого зомбака дают 10 миллионов долларов. Это была значительная сумма. Даже для толпы сталкеров. Вот кто-то ушло и предложил устроить облаву. В случае успеха все участники облавы получат кусок от приза. И теперь сталкеры собирались в этот своеобразный поход. Сборы шли недолго. Уже к обеду разношерстная толпа, человек примерно из ста, двинулась к западной границе Луг. Там, по слухам, видели этих необычных зомби. Командир группы разведчиков отчитывался о выходе, а Сильвер недовольно хмурился, узнавая подробности недавней перестрелки. По словам разведчиков, выходило, что Зеленый не только окопался в новосокольниках, но и протянул лапу к лукам. Говорил же, что нужно их вытравить. Пробормотал Сильвер и обратился к лейтенанту. Что еще нового? Там блатные с Феликсом чего-то терли в баре у бешеного. О чем базар шел, никто не знает. Еще одни. А с этими разберемся. Может быть, просто чего-нибудь делили? Сказал лейтенант. Возможно. Сильвер был не совсем доволен происходящим. Как минимум ему хотелось понимать, что происходит. «Еще сегодня вольные сталкеры собирались зомби ловить». «Какие вольные сталкеры и каких зомби?» «Пошли по лукам слухи, что появились какие-то уникальные зомбаки. И что за них то ли мы, то ли безопасники, то ли кто-то еще готов заплатить много денег». «И?» – решил уточнить Сильвер. «Ну и кинули клич на загонную охоту на этих зомби», – хмыкнул лейтенант. «А сам что думаешь?» «Да никто не будет за зомби денег давать, хотя они наверняка существуют». Те, которые в прошлом году от Феликса сбежали. Если это те подразумеваются, то поголовье сталкеров изрядно поредеет. Ладно. Идите отдыхайте, а мне подумать надо. Лейтенант с бойцами вышли, а Сильвер закурил и присел на ящик. Ему было о чем подумать. Взвела сигналка. Дежурный сталкер со озвучным погонялом нюх аккуратно выглянул за из мешков с песком. После недавних событий все бойцы Феликса были на стороже. По слухам, Готовился какой-то движняк, но рядовым сталкерам никто ничего не рассказывал. Хотя Нюха сильно и не волновала, что будет происходить. Если куда надо будет идти, то скажут. Перед входом толклись несколько сталкеров. Все вооружены. Один показался смутно знакомым. «Вы кто такие?» – выкрикнул дежурный. «Скажи Феликсу, что снув пришел!» – ответил неизвестный, тот самый, показавшийся знакомым. «Хорошо», – ответил Нюх, давая команду одному из своих людей а вы подождите ждем ответил незнакомец и демонстративно сел на камень возле входа сопровождающие его сталкеры также расселись кто где нюх приметил что оружие никто не поставил на изготовку они просто ждали за пределом лук собралась достаточно большая толпа сталкеров поднялся дикий гомон люди спорили кто и как должен идти в загон несколько человек уже сошлись в грудки пытаясь доказать оппоненту что правы собственно Произошло то, что происходит обычно при сборе любой неорганизованной толпы, хотя и при следующих одну и ту же цель. Не имея общего управления, они быстро начали спорить между собой. Вылазка изначально стала больше похожа на балагана, и чуть было не завершилось. Но тут на остаток фундамента вылез человек в салатовой форме. Он выстрелил из автомата в воздух. Народ затих, пытаясь понять, что происходит. «Так!» — горкнул человек. «Замолчали все! Нужно разделиться на группы! Делимся по десять человек, и в каждой группе выбираем главного!» Сталкеры пришли в движение, пытаясь разделиться. Несколько человек пытались вякнуть, мол, чего это им указывают, но их быстро заткнули. Все быстро поняли, что без какой-то упорядоченности никакого похода за зомби не случится, а значит, не будет и бабла. Броуновское движение закончилось довольно быстро. Минут через десять-пятнадцать все люди стояли, разбившись на небольшие группы. Они ждали, пока кто-нибудь с скомандует двигаться дальше. «Зомби видели возле Грибушина», — продолжил тот же сталкер. «Будем шерстить два ряда. Сначала идут одни. Следом, на расстоянии метров двадцати, другая группа. Ага, и те, кто первые захапают зомби, а вторые облизнутся», — выкрикнул кто-то из толпы. «Не ссы. То, что мне про этих зомби рассказывали...» Говорит, что пока его группа скрутится все соберутся. Так что всем хватит. Ладно, пошли. Наведший порядок человек спрыгнул с бетонного основания, послужившим ему своеобразной трибуной. Вскоре все сталкеры, растянувшись цепи, двинулись к Грибушину. Через несколько минут на полене стало тихо. Сидеть Снуфу и его попутчикам пришлось недолго. Где-то через минут десять вышли два здоровенных мужика, из тех, которых голыми руками медведя мутанта забороть могут. Одного из них Снуф уже как-то видел. Звали его то ли Гора, то ли Валун, как-то так. Собственно, он и обратился к гостю. Снов, пойдем с нами», – сказал мужик, после чего жестом приказал остальным оставаться на местах. «Вы пока тут потусуйтесь. Ты, Снуф, дежурному калаша дай. Внутри он тебе не нужен будет. А у нас правило – гости без оружия». «Хорошо». Пришлось согласиться Снуфу. Хотя он, в принципе, автомат тащил по привычке. Сейчас, простреленной рукой, стрелок из него был, мягко говоря, неважный. Его провели через небольшой дворик в соседнее здание. Заходи, скомандовал один из сопровождающих снов и охранников. Тот пошел через небольшое помещение и, открыв дверь, попал в кабинет Феликса, именно кабинет. Тут реально стояли шкафы, стол, письменный бары и даже сейф. Интересно, все-таки обжился Феликс. И откуда это все? И так быстро, подумалось гостю, ведь еще недавно его разгромили. Но размышлять было некогда. Хозяин кабинета уже встречал его, протягивая руку для приветствия. «Здорово, Снов! какими судьбами?» – пробосил Феликс. «Здорово», – ответил Снов. «Извини, руки не подам, не могу». И показал перебинтованную конечность. «Это ж где тебя так угораздило?» «А, ты еще не в курсе?» – удивился гость. «Ну, стрельбу слышали, а что к чему еще не разнюхивали?» У нас сейчас своих проблем хватает. Ответил бывший мент. Так что произошло? На нас больничная напали. Это зеленого, что ли, орлы?» Они самые. Поморщившись, проговорил снов. Понятно, протянул Феликс. И чего ты ко мне приперся? Гость несколько сник. Он, собственно, и не думал, что его после прошлогодних разборок примут с распростертыми объятиями. Но как-то не нравился ему тон хозяина. Но пришлось продолжать. Короче, расхерачили нас, сказал Снов, подняв глаза на Феликса. И что теперь? Выперли меня с моей базы. Со мной осталось четыре бойца. И ты теперь ко мне приперся! Наготнул Феликс, замотав от веселья головы. Ты только скажи, чего ждал? Что мы тебя тут в группу примем? Почему бы и нет? Снов гнул свою линию, понимая, что или они сейчас договорятся. «Или его просто пристрелят?» «Нахрена ты нам? еще и под ранком!» «Рука заживет а вот лишние стволы понадобятся. Или ты думаешь, зеленый просто так мою базу занял? Для красоты?» «Так», — протянул хозяин. Его весело сняло, как рукой. «С этого момента поподробнее. Они у тебя базу отжали?» «Ага», — ответил, пожав плечами бывший руководитель группировки. Перебили часть моих людей. Саму базу заняли. Некоторые из моих сучились и к ним перебежали. Остальные разбрелись. Интересно, бляди пляшут, — выдал Феликс. Очень интересно. По поводу того, что мы вас к себе или нет возьмем, я сейчас ничего не скажу. Подумать надо, посоветоваться. Чтобы тебе с пацанами не болтаться по зоне, перекантуюсь в Шалмане, на Дьяконова. Вас туда проводят, тут недалеко. Как решим чего делать, я тебе сообщу. Так что давай, иди. И спасибо за информацию. Он махнул рукой, показывая, что аудиенция завершена. Скажи там грылю, чтобы заглянул. Цу ему дам по вашему делу. Снов повернулся к выходу, сделал пару шагов, взялся за ручку двери, остановился, повернулся в половорота. Феликс, я тогда был неправ. Теперь я это понимаю. Тогда не понимал. После чего, сутулившись, вышел в коридор. Флешбэк 42 года до описываемых событий. Капитан резко развернулся от окна к подчиненному. Лицо его было искривлено гримасой то ли от усталости, то ли от злости. Не разберешься. Так значит, говоришь, что объект Y ушел в аномальную зону? Похоже, что так. Он ушел от нас, потерялся где-то в скове, и, скорее всего, именно там спрятался. Ты понимаешь, что потерялся объект? И эксперимент, длившийся десятилетия, под угрозой. Понимаю. Но договариваться с военными насчет перечесывания аномальных территорий, ха, это не мой уровень. Это верно, протянул капитан. Ладно, иди. Подумаем, что делать с этим. Подчиненный ушел, а капитан от души грохнул кулаком по стене. Теперь можно было выместить эмоции. Потеря объекта грозила многими неприятностями, причем не только для него. Несколько сталкеров из больничной группировки шли по лесу. Они двигались в сторону луг. Правда, по очень широкой ноге. Сначала надо было зайти на полянки Задольшина, проверить, нет ли там артефактов. Ну и в целом осмотреть новое угодье, перешедшее по наследству от снуфа. В этот раз в группе шел и Макс. Он хотел показать филиалу свою поддержку. Еще неплохо было бы заглянуть к ученым, чтобы еще раз переговорить про Марину. Сталкер переживал за свою подругу. Все-таки зона. Это не самое лучшее место для беременности, поэтому нужно было заранее все пронюхать и договориться наверняка. Он приостановился и глубоко вдохнул все-таки хорошо вот так вот бродить по зоне. И давненько так не получалось пройтись. И еще не скоро получится, шепнуло зеленому подсознание. Но это его и не сильно напрягало. Болтаться одиноким сталкером было весело, но теперь его ждали другие дела. Максим ухмыльнулся: От этих дел вздрогнет вся зона после чего привычно бросил перед собой жучку и двинулся дальше. В это же время от лунг двигалась цепь сталкеров. Шли они не спеша, постоянно проверяя дорогу жучками. Пока шли успешно, никто в аномалии не попал. Некоторые переговаривались, но в целом шли молча. народ здесь был разный. Кто-то шел молча, предвкушая большой куш, кто-то тихо постановал. Начиналась наркотическая ломка. На таких рядом идущие сталкеры косились. «Мало ли чего эти придурки на реке вычудят, когда их окончательно накроют». Еще часть похмелялась прямо на ходу. Эти тоже были ненадежными, но в целом никто и не обещал элитную команду. Кто собрался, тот и собрался. Двигалась эта цепь в сторону старой трассы на пустошку. Где-то там сейчас шла группа Макса. И с каждым шагом сталкеров обеих групп приближался новый виток в истории аномальных территорий. причем такой виток, от которого вздрогнут все, и не только обитатели зоны но об этом пока никто не догадывался. Сталкеры просто пытались не попасть в очередную аномалию. Примерно в это же время Лавр с Глистом ехали в исследовательский центр. Им сообщили, что ученые сделали какой-то прорыв в эксперименте. Вот поэтому Лавр и сидел в медленно тянущемся уазике и мысленно обещал вытряхнуть душу из ученых, если они опять какую-то фигню придумали. Еще его занимали новости с Лу, где появились какие-то зомби, и в целом шел передел. Он повернулся к контрразведчику. «Чего думаешь про Луки? Не зря мы туда влезли». «Не зря». Секунду помолчав, ответил Глист. «Там группировки сильно опасные стали. Нужно будет спросить ученых про тех зомби». Проговорил Лавр. «Обязательно. В идеале поймать бы одного из них», сказал разведчик. «Чтобы наши умники разобрались, что там к чему. Но так хотя бы мнение спросить, что это за хрень и насколько потенциально опасно». Лавр только кивнул и продолжил смотреть на унылый пейзаж за окном автомобиля. Весна еще не полностью вступила в свои права, хотя кое-где проскакивали первоцветы. В целом лес, мимо которого ехали, был серым и неприветливым. В потемках погреба Хрич бодяжил кофе и косился на своего старого знакомого. Что-то ему говорило, появился он здесь неспроста, а спросить напрямую было стрёмно. Слишком серьезной и неоднозначной была репутация он гостя. Это вон молодняк его не боится. А он застал еще те времена, те старые времена, и Хрич как-то незаметно свалился в воспоминания. Но вот уже чайник, стоящий на Керангазе, выкинул мощную струю пара, и это отвлекло от воспоминаний. Старый сталкер налил кофе в кружке, размешал, взял их и пошел к нарам, где сидел гость, внимательно наблюдая за хозяином. Хрич дал одну из кружен гостю и грузно сел рядом: Монах, ты же здесь неспроста появился? — спросил Хрыч. «Неспроста». Гость прихлипнул кофе, немного помолчал и добавил. «Движуха нехорошая начинается». «Нехорошая, говоришь?» «Очень нехорошая». «Но... Вроде бы там бояки на луки полезли, и там внутри самого города разборки». Подумав, сказал Хрыч. «Ох, Хрыч...» Вздохнув, монах и постучав по коленке хозяина, продолжил. «Это мелочи, конкретные мелочи, к сожалению. Так что будет? Не знаю, пока не знаю, но чуя будет что-то нехорошее». После чего монах замолчал и демонстративно начал пить кофе, показывая, что разговор закончен. Хриджи остался наедине со своими мыслями, и эти мысли ему не нравились. «Все-таки не зря монах здесь появился, а значит, нужно быть очень аккуратным. Этот человек далеко не так прост, если он чует что-то, значит, оно есть. Вопрос только, о чем речь? Долго ждать Снуфу не пришлось. Они только успели расположиться в шалмане, выпить кофе, но ну и какая-то придурковатого вида медичка осмотрела руку, чем-то обработала и перевязала. Вот тут и явились зверского вида боевики. Один из них сразу подошел к Снуфу. Сначала протянул руку для приветствия, но, увидев свежую повязку, просто сказал «Здравствуй, Снов". Нам Феликс сказал за тобой прийти. У него к тебе дело. Пацаны твои пускай здесь пока останутся. Потом разберетесь, куда их пристроить. Здравствуй, Кент, — ответил снов. Он вспомнил этого боевика. Когда-то давно пересекали с ним. Еще в те времена, когда у него не было никакой группировки. Без базара, пойдем. Обернувшись к своим людям, сказал. Пацаны, вы пока здесь перекантуетесь, все будет нормально. Цепь сталкеров в очередной раз остановилась. Солнце уже перевалило за полдень. Кто-то захотел перекурить, кто-то просто отдохнуть. Как любая толпа, цепь шла со скоростью самого медленного участника. Некоторых это бесило. В основном это были молодые сталкеры, которые только недавно оказались в зоне. Не успели курильщики перекурить, как один из загонщиков крикнул. «Там!» Народ напрягся. Кто-то его переспросил, чего такого он увидел. Тот уточнил, что вроде бы мелькнул голый человек. Загонщики быстро встали в строй и двинулись еще шустрее. Все почувствовали запах денег и торопились поймать этих невиданных зомби в надежде выторговать себе чуть больший куш. Где-то через пять минут беспорядочной погони один из сталкеров начал куда-то стрелять. К нему присоединились еще несколько человек, идущих рядом. Только вот ничего не вышло. Зомби как будто испарился, хотя этот факт и не убавил задора преследователям. Они продолжили двигаться вперед. Теперь уже никто не хотел отдыхать. Все понимали, что цель уже близка. Группа шла не слишком торопясь. Даже с учетом того, что аномалии почти не попадались на пути, идти было непросто. Грунт еще не совсем просох. Это доставляло дополнительные сложности при продвижении. Вдали послышалась стрельба, быстро переросшая в шальную и беспорядочную пальбу. Макс поднял руку, призывая всех остановиться. Стрельба затихла так же, как и началась. Неожиданно. — Кукур, ты что думаешь? — спросил Зеленый. — Да, кто-то закусился. «Дело не наше. Где-то о стороне. Идем дальше», — сказал Кукур. «Остальные того же мнения», — обратился к сталкерам Макс. Все закивали. Собственно, ничего необычного пока не было. Такие ситуации случались регулярно, и реагировать на какие-то разборки вдали смысла не было. Поэтому группа и двинулась дальше. Где-то через час-полтора стрельба повторилась, но уже совсем рядом. А где-то за ближайшим перелеском сталкеры залегли, не понимая, что происходит ибо шмаляли совсем рядом и как будто вообще в разные стороны. Макс понял, что они попали в конкретный переплет. Стрельба стремительно приближалась, причем стреляли явно в их сторону. Уже кое-где по кустам цвинкали пули. Это напрягало и заставляло вжиматься в всклеский весенний грунт. «Что будем делать?» поинтересовался у Макса один из попутчиков. «Ждать!» Чуть подумав, ответил Зеленый. «Там явно не по нам стреляют». Глядишь успокоиться. Пока они это говорили, кусты через дорогу зашевелились. И вот снув снова оказался в кабинете Феликса. Теперь, помимо самого хозяина, здесь были все его бригадиры. снув слегка напряг память и вспомнил, что одного звали Хорь, другого Бояк, а вот с третьим был вопрос. Он вообще был какой-то новенький. «Присаживайся!» Феликс указал на свободный стол. «Хоря и байка, ты вроде знаешь». А это док. Он у меня в разведке. Всем привет!» – поздоровался Снуф, усаживаясь на стул. Случайно зацепился за спинку на кистью и недовольно поморщился. «Если хочешь, кури. Можно чай или кофе организовать», – предложил хозяин и, хмыкнув, добавил. «Бухать будем потом, те, кто выживет». «Не ожидал от тебя такого пессимизма», – сказал Снуф. «Знаешь, когда тебе в лоб с калаша целится, а ты ничего не можешь сделать...» «Оптимизм как-то улетучивается. Хотя не мне тебе рассказывать об этом». Снув только горестно вздохнул в ответ. «Короче, наверное, догадываешься, что сейчас замес конкретный начинается». «Ага, заметил», — ответил Снов. «Так вот, нас тут потрепали немного вояки, и мы думаем, что именно они будут здесь рулить». «Почему ты так думаешь?» «У них реальная сила», — ответил Хорь. «И поддержка севера». «И что делать, думаете?» Поинтересовался Снуф. «Уходить», — сказал Феликс. «И для этого нам нужны все, кто умеет думать. Хорошо думать, как ты». От такого заявления Снуф несколько опешил. К Сильверу спустился дежурный связной с докладом. Командир только собрался вздремнуть и был не сильно доволен появлением подчиненного. «Что там опять?» «Шквальная стрельба где-то за луками. Далеко? Километров пятнадцать от нас. Но и зачем меня было беспокоить?» «Ну, так сами же сказали сообщать о любых происшествиях!» Светист явно был несколько обескуражен таким наездом. «Говорил», — ответил Сильвер. «Ладно, топай и следите в оба, не появится ли кто-нибудь здесь под шумок». Дверь за связным закрылась, а командир устало закрыл глаза. Все парни заметили шебуршащиеся кусты и, сняв оружие с предохранителей, ждали появления противника и были очень сильно удивлены. Из кустов появился здоровенный, почти двухметровый мужик. Голый. Он увидел залегших сталкеров и поднял руки вверх, показывая, что не сопротивляется. Сталкеры приглянулись, а Макс дал приказ. Не стрелять. После чего жестом подозвал мужика. Тот огляделся в сторону, где стреляли, подошел ближе. И сел на колени возле Макса, чтобы не поймать случайную пулю. «Ты кто такой?» спросил Макс. «Зомби». — ответил мужик. — В смысле зомби? Меня чем-то освещали. Мужик замолчал, подбирая слова. — В помещение с банками и экранами. Потом стрелять начали, и мы сбежали. — Макс, похоже, это зомби Феликса, — предположил Кукур. — Наверное, — кивнул мужик. Шквальная стрельба приближалась. — Сейчас-то чего делать? — поинтересовался один из сталкеров. — Так, ты аккуратно уходи дальше. Быстро сориентировался зеленый. «Мы скажем, что не видели. Сможешь выйти на трассу за новосокольниками?» Мужик кивнул. «А мы пока будем пытаться с этими оленями договариваться. Давай стартуй!» Приказал Макс зомби. Пули над головой свистели все чаще и ближе. Прихлебнув кофе из кружки, услужливо поставленного перед снувом адъютантом Феликса, и полсекунды подумав, он все же задал вопрос. «Так, э, куда уходить-то? Зона не безгранична!» «Вот тут и возникают сложности», — ответил Феликс. «Все более-менее пригодные места заняты и поделены. В пустошку, что ли, собрались?» «Туда...» — кивнув, сказал Феликс. «Сейчас тебя дог просветит, а ты сам оценишь этот вариант». Феликс откинулся в кресле, махнув догу рукой. «Мол, давай, начинай излагать. Послушаем». На базе в пушгарах творилось что-то невообразимое. Умники носились туда-сюда по территории. Радостно кивали друг к другу, после чего опять бежали по своим делам. Охрана, состоящая из боевых отрядов сталкеров, смотрела на них слегка ошарашенно. Дежурный по смене не смог внятно объяснить, что происходит. По его словам, ученые чего-то открыли, но объяснили это на своем птичьем языке, который нормальные мужики не понимают. Собственно, Лавру и Глисту было понятно, что ничего не понятно. Поэтому они пришли к начальнику базы в надежде, что он сможет что-то прояснить. Поймав первого попавшегося умника, узнали, что начальник его был в третьей лабе. Туда и пошли, слегка удивившись такому подходу к встрече руководства, мягко скажем, несвойственного руководителю научной базы. Возле входа их встретил сколоченный Анатолий Иванович, руководивший базой. Быстро поздоровавшись, он поинтересовался. «Вас, наверное, интересует, что тут происходит?» Лавр молча кивнул. Его, как военного человека, такая неразбериха напрягала, а значит, необходимо было разобраться в ситуации и как можно быстрее. Ученый пошел вглубь коридора, жестом приглашая идти следом. Вы же помните, что мы изучали возможности перенаправления энергетических потоков в артефактах. Ну, допустим, помню! пробасил Лавр. Его угнетала вся эта научная хрень. И задача «Была научиться создавать артефакты самостоятельно, так ведь?» Уточнил Анатолий Иванович. «Ну, так». «Мы пока не смогли создавать артефакты, и не факт, что сможем». «Ага. И почему вокруг такой ажиотаж?» Лавр начинал терять терпение. У него стало появляться желание загнать всех этих умников в ближайшую аномалию. «Но мы обнаружили что-то более значимое, Анатолий Иванович. Хватит испытывать мое терпение. Что вы обнаружили?» Энергетический потенциал зоны. Что это такое? Клинился в разговор Глист. Собственно, это возможность многократно усиливать энергоэффективность топлива. Ископаемого топлива в основном. И что нам это дает? Поинтересовался Лавр. Ну смотрите, у нас есть торф. Обычный торф топливо так себе. Горит, дает тепло, но не сильно эффективно. Начал объяснять ученый. Торф в зоне имеет энергии в несколько раз больше, чем обычный и вполне может заменить другие источники топлива. Но не весь торф. Торопливо добавил Анатолий Иванович, предвидя следующий вопрос. «А какой торф нужен?» «Мы в этом еще не разобрались. Но, похоже, из бывших аномалий. Вы же знаете, что аномалии мигрируют?» «Естественно, знаю!» Почти фыркнул Лавр. все таки уже почти 30 лет в зоне. Так вот, аномалия не только на поверхности, но и в глубину проникает». Ученый сопроводил все это объясняющим жестом руками. Получается, что она воздействует на материю под собой. После того, как аномалия уходит, торф, находящийся над ней, становится энергетически насыщенным. К сожалению, управлять процессом мы пока не можем. Как и не понимаем, какие аномалии вызывают этот процесс, Лавру надоело слушать этого умника стоя, поэтому он по-хозяйски присел на стоящий возле стены стул, после чего поинтересовался, а что мы можем? «Находить такой торф!» Почти на одном дыхании выпалил Анатолий Иванович. От такой новости у лавра поднялись вверх брови. Мозг без всякого принуждения стал подсчитывать потенциальную прибыль. Зомби, пригнувшись, быстро побежал к небольшому болотцу, поросшему лазняком. Мак же оглядел сталкеров, после чего глянул в сторону стрельбы. «Я правильно поступил. Он нам еще пригодится», — объяснил Зеленый свой поступок. «Теперь вопрос. Что будем с этими оленями делать?» Может. «Постреляют и уйдут», — предложил один из сталкеров. «Постреляют и уйдут, а потом придут. Сюда!» — возразил Кукур. а ага, сюда придут», — подтвердил Макс. «А что, если очень аккуратно двинуться назад?» — предложил Кукур. «Мы вроде бы на самом фланге у них. Пока выползаем, стрелять перестанут, а потом просто скажем, что мимо шли». «Хороший вариант», — сказал Зеленый. «Еще будут варианты?» Собственно, других предложений и не нашлось. Поэтому сталкеры аккуратно стали выползать в ту сторону, с которой пришли. Насадуя об необходимости ползать брюхом по грязи, но и о потере времени. Они и так уже сильно отставали от того графика. И не факт, что выйду теперь к ночи в луки. Но другого варианта выйти из-под обстрела не было. Они уже почти выползли во фланг стреляющим, когда стрельба потихоньку прекратилась. Макс дал команду быстро перебежать дальше, чтобы точно уйти из-под обстрела. Пробежав полуприседи метров 200, мужики остановились. Макс оглядел команду. Все целы! Сталкеры недружно закивали. Так, сейчас выходим на дорогу и аккуратно идем. По идее, эти додики тоже должны уже к дороге выйти. Там разберемся. Может, ну его? поинтересовался Кукуру. Пойдем обратно? Нет, мы вперед пойдем, отрезал Макс. Нас этот зомби будет ждать. Но и посмотреть, кто такой шустрый облаву организовал, будет не лишним. Но и. В целом у нас десяток столов. Отобьемся если что. Собственно, идея Дога была в следующем. В пустошке остались руины старых зданий, но из-за большого числа аномалий, а также толп мутировавшего зверя, которая в самом начале разбежалась из Сибирского парка, никто там не селился. Так что стояла эта территория практически пустой. Но предполагалось это исправить. То есть мигрировать туда всей группировкой. Это было понятно, но у Снуфа имелось несколько вопросов, и он сходу начал их задавать. «Но, допустим, мы найдем там помещение, это вполне реально. Мои парни были в тех краях, и заброшек там хватает», – начал говорить Снуф. «Но а что делать с деньгами? Их же зарабатывать надо. А где?» «Интересный вопрос», – хмыкнул Феликс. «Сразу видно, что шаришь. Короче, будем налаживать контакты с белорусами или латышами. Было бы на что менять, а там разберемся. «Так, ладно, с этим вопросом мы порешаем, допустим», – продолжил Снов. «Как предлагается процесс миграции?» «Сначала идем группой человек из десяти-пятнадцати». Тут же начал говорить Док. «Находим место и закрепляемся. Потом несколько человек возвращаются и приводят остальных за несколько ходок. Как-то так». «Логично», – согласился Снов. «Моя роль в этом какая?» «Если сможешь кого-нибудь из своих бывших бойцов привлечь, это будет хорошо», – сказал Феликс. «Ну и сам, наверное, в первой волне пойдешь. Так я стрелять сейчас почти не могу», — ответил снув кивая на повреждённую руку. «Так от тебя это и не требуется. У тебя есть опыт поиска убежищ. Вот его и применишь. Стрелять другие будут», — ответил Феликс. «Согласен?» «Будто у меня есть выбор», — фыркнул снов. «Выбор есть всегда». Философски заметил Феликс, отхлёбывая из кружки кофе. флешбэк 42 года до описываемых событий. Идти в зоне для непривычного человека подобно смерти. Аномалии подстерегают его на каждом шагу. Только вот мужчина среднего роста шел по местности почти не притормаживая, просто иногда резко меняя направление, обходя опасные места. За прошедшие полгода, что он обретался в аномальных территориях, здесь многое изменилось. Начиная с значительного увеличения площади этих самых территорий, ну и заканчивая закономерным появлением бесконтрольных для власти землях большого числа людей, не совсем дружащих с законом. Хотя были и просто искатели приключений. Вот сейчас монах хотел найти вполне конкретного искателя приключений. Вела к нему чуйка. Она говорила, что этот человек может сильно изменить жизнь людей в зоне, и не только. Группа пошла вперед, по тому же месту, где шли около часа назад. Вполне логично, что аномалии все еще сидели на тех же местах, а значит идти было проще. Жучки кидались больше по привычке. В зоне никогда нельзя расслабляться, вообще никогда. Стрельба стихла. Не успели сталкеры во главе с Максом дойти до того места, где лежали в грязи. Из кустов с обратной стороны дороги стали выходить люди. Их было много. Ближайших сталкерам человек насторожился, увидев группу и что-то гортанно выкрикнул, явно подавая сигнал остальным. Из кустов стали по одному и парами выходить сталкеры. Мужики из группы зеленого напряглись. В воздухе повисло напряжение. Возникало ощущение, что это напряжение можно увидеть невооруженным глазом. От выходящих из леса сталкеров отделился мужик в камуфляже и пошел навстречу к Максу, при этом демонстративно не убирая руку с курка автомата. Подойдя почти вплотную, человек сказал, «Я тут типа старшего, точнее один из мужиков». Вы чего тут делаете?» «Идем», — ответил Макс. «Слышим, стреляют. Благо, не в нас». «В кого шмаляли-то?» «Неважно», — сказал сталкер. «Не ваше дело». «Не наше, так не наше», — согласился зеленый. «Вы идете своей дорогой, а мы своей». «Думаешь, что так пропустим?» «Пропустите», — хмыкнул Макс, пытаясь скрыть напряжение. «У вас не группировка, а просто сбор разных людей. Я вон минимум десяток одиночек вижу. Начнёте шмалять. «Будет перестрелка всех со всеми. Часть твоих людей разбежится, в отличие от моих. Так что расходимся». «Ладно, расходимся», — согласился сталкер, понимая, что его раскусили. Да и смысла валить эту группу на самом деле не было. Снаряги мало с них будет, а желающих заполучить кусочек слишком много. «Вы сейчас постойте, мы пройдем дальше. А вы тогда идите, так будет лучше». «Да, так будет лучше», — подтвердил Макс. «И да». «Вы ничего подозрительного не видели?» «Но когда вы шмаляли, далеке то ли кабан, то ли коза дорогу перебегала. Далеко было, мы не рассмотрели толком. Чисто движение увидели. Куда ломанулась эта коза, не подскажешь?» Заинтересовался сталкер. «Куда-то туда вроде бы». Жестом показал зеленый в обратную сторону от реального направления движения зомби. «Спасибо», бросил сталкер. «Идем, мужики, туда!» То ли приказал, то ли попросил он цепь вооруженных людей. Они потихоньку стали переходить дорогу и заходить в заросли лозняка. Лауэр пытался не показывать своей повышенной заинтересованности в вопросе. Хотя понимал, что это сложно. Глисто точно срисовал нервозность шефа. Оставалось надеяться, что умник не такой прошаренный и не заметит этого. А то гарантированно попробует выдавить себе какие-нибудь плюшки. Но вроде бы ученый не замечал ничего, кроме своего открытия. Возможно, на его месте Лавр тоже вел себя так же и гордился достижением. Но у него были другие планы, и в них не входило становиться самым известным человеком в мире, а вот стать самым богатым вполне было можно. И он уже прикидывал, как это сделает, поэтому слушал очень внимательно. «Помните, в прошлом году показывали вам мужчину?» – проговорил умник. «Это, который ощущал энергетические потоки?» Лавр понял, о ком речь, но на всякий случай уточнил. «Да, да», – сказал Анатолий Иванович, активно закивав головой. «Так вот, мы тут решили проверить с его помощью разные источники топлива, и он указал нам на один из образцов. Мы его проверили и удивились энергетическому потенциалу». «То есть, без него мы не сможем находить такое топливо?» – переспросил Глист. «Вот здесь и начинается самое интересное и перспективное», – сказал Умник. «Я вам сейчас все покажу, пройдемте. Он жестом пригласил руководство в лабу. Лавр и глистом переглянулись, и в полном непонимании ситуации вышли в помещение. На крыше больницы в Новосокольниках стояла Маришка. Она вдыхала весенний воздух, получая истинное наслаждение от весенней зоны. Жаль, что рядом нет Макса. Он ушел в выход, и девушка беспокоилась за него, хотя и понимала, что по-другому он и не может. Не может глава группировки сталкеров вообще никуда не выходить. К тому же в зоне нет безопасных мест. Даже на их базе. Вон месяц назад на край крыши села небольшая аномалия катапульта. Посидела и после перемешивания ушла. Марина ощутила, что ее что-то кольнуло в висок. Этот укол перерос в яркое ощущение переживания за Макса. Что-то там вдали происходит. Легкий весенний ветерок донес дальнюю стрельбу. Группа Макса пристально следила за этими людьми. Они явно просто были сбившиеся в кучу толпой людей. И среди них присутствовали сталкеры, с которыми в обычной ситуации... Никто даже не поздоровался бы. А сейчас эти люди шли куда-то с одной им знакомой и видимой целью. Трое сталкеров из цепочки остановились. О чем то поговорили. О чем они толковали, было неизвестно. Слишком далеко. Хотя это стало понятно уже через мгновение. Все трое резко упали на землю и открыли огонь в сторону группы зеленого. Мужики, сопровождающие Макса, среагировали моментально, тоже упав и открыв шквальный огонь в ответ. Рядом с Максимом кто-то вскрикнул. Стрельба нарастала, хотя часть треченной бродячей бродячие группы сталкеров действительно ломанулась в кусты, как и предполагал Макс. Где-то и кто-то начал стрелять куда попало, только тройка сталкеров упорно стреляла именно в группу зеленого, периодически вопя, что Макса нужно брать живым. Рядом распаковал снайпер Кунюх. — Ща сниму этих оленей, — сообщил он командиру. — Только не убивай наглухо, — попросил зеленый. Хочу спросить, что произошло. «Хорошо», – согласился Нюх. «Выстрел». Одному из стрелявших стало явно не до группы Макса. Еще два выстрела. И стрелять конкретно в сторону группы перестали. Хотя стрельба по сторонам не прекратилась, но разбегающиеся по сторонам одиночки – это не противники. Максимум – поставщики шальных пуль. Поэтому сталкеры Макса не торопились вперед. Через 10 минут стрельба стихла. Вдоль дороги осталось несколько трупов и пяток раненых. Макс поднял руку, показывая, что теперь можно аккуратно идти вперед. В лаборатории стоял довольно массивный шкаф, с одной стороны у которого торчали разного вида антенны, а с другой был небольшой ЖК-экран, несколько панелей датчиков и лампочек, а также десяток тумблеров. «Вот!» — радостно провозгласил умник. «Что вот?» — в один голос спросил Лавр и Глист. Ученый понял, что его не совсем поняли, точнее, совсем не поняли, и начал объяснять. «Собственно, мы понимали, что там есть какое-то энергетическое поле. Именно это поле и ощущал Матвей. Это тот самый уникум», – дополнил Анатолий Иванович. «Только что это за поле и что за энергия?» Пробовали разные варианты. В итоге нашли излучение в одном из диапазонов. Оно несколько совпадает с солнечным. Возможно, из-за этого как-то и образовалась аномалия. Но тут требуется дополнительное исследование. «Так». «Ты не про исследования говори», – сказал Лавур. «Исследования будут, если будет результат. Сам понимаешь, бесплатно только кошки родятся, и то не всегда». «Понимаю», – тяжко вздохнул ученый. «Короче, мы тут решили собрать установку, которая способна засекать вот такое излучение. Сначала не получилось. Погрешность была слишком высока, но... В итоге получилось это». Он показал на шкаф. «Детектор с точностью 95%». Великоват, выдал Глист. Задолбаемся по зоне тягать. Великоват, признал Анатолий Иванович. Но тут главное, что получилось. А размеры дело наживное. У нас уже ребята занимаются сборкой комплекса поменьше. Правда, не намного. Лавр почуял, что не зря тратил деньги и ресурсы на содержание этой шарашки, как и предсказывал ему в свое время монах. Аккуратно подойдя к корчившимся на земле противникам, Макс со своей группой осмотрелся. Как минимум, двое сталкеров держали на прицеле этих придурков. Подойдя к одному из них, Зеленый мягко и почти дружелюбно поинтересовался. Но... и что это было? Лежавший человек, пытавшийся одновременно зажимать руками раны на плече и бедре, тоскливо посмотрел на возвышающегося над ним Макса. Но... так за тебя же снув награду обещал. Зеленый еще раз внимательно осмотрел явно пропитое лицо сталкера. Тяжко вздохнул и, покачав головой, ответил. Придурок ты. Пить меньше надо было. Был бы в курсе, что снов сейчас где-то в развалинах ныкается. Уже никому и ничего не обещает. Тогда, глядишь, и пожил бы подольше». После чего выстрел лежащему человеку в голову. «Добить остальных!» – приказал Макс. Еще несколько выстрелов, и все закончилось. Причем в этой ситуации добивание раненых было скорее актом милосердия, нежели целенаправленным убийством. Выжить и добраться до людей в зоне у них шансов не было. Поэтому смерть от пули была гораздо предпочтительнее, чем от аномалий или мутантов. Несколько военных пробирались по развалинам. Они пытались сделать это как можно аккуратнее, пока не нужно было, чтобы их кто-то заметил. Старлей с позовным грач остановился и осмотрелся. Сильвер очень четко дал понять, что появление разведчиков в Луках должно пройти незаметным, чтобы никто не знал, какой группировке они принадлежат. Вот поэтому. Грач с несколькими парнями и крались по окраине, пытаясь обойти город по периметру, и только потом углубиться в него, уже открыто. Пока было все тихо, только где-то за руинами дома кричали зайцы-мутанты. У них начался весенний гон, значит, бояться их не стоило. Обычно на людей они в это время не нападали. Грач оглянулся на бойцов своей разведгруппы и показал жестом, что нужно сойти и переговорить. «Так, сейчас идем, вон туда». На карте мы это прорабатывали, сказал грач. Пока вроде проход свободен, дальше смотрим. Оптимально, обойти коттеджный поселок и там выйти на дорогу. А если справа обход будет закрыт аномалиями? Поинтересовался один из бойцов. Придется через поселок выходить, ответил грач. Обходить долго, а риски встретить кого-нибудь примерно одинаковые. Если кого-нибудь встретим, тогда придется устранять. Только без шума, понятно? Бойцы согласно закивали собственно им это было уже известно но командир отряда все равно решил это повторить сержант в учебке не зря говорил что повторение это мать учения, а не повторение отец дырок в жопе тогда двигаемся дальше скомандовал грач и группа не спеша растянулась по руинам уазик аккуратно ехал по лесу даже несмотря на то что скорость была совсем небольшой быстро ехать не давал детектор аномалии он еще был слабоват в салоне конкретно так трясло Хотя Лавра это не сильно напрягало, привык он к такому комфорту, точнее к его отсутствию. Все-таки треть жизни в армии и уже десяток лет в зоне. И вот теперь у него появился отличный инструмент, чтобы взять все в свои руки. Причем не только зону, но и всю страну. Прибор, который показал им умник, действительно был уникальным. Осталось только дождаться, пока его доработают, ведь таскать скачка весом почти в тонну по зоне не самое увлекательное занятие. С другой стороны. Нужно обеспечить полную секретность. Никто не должен знать про это открытие. По крайней мере, пока они не раскрутятся. Лавр покосился на глиста, но у безопасника было полностью безмятежное лицо. Он дремал, пользуясь такой возможностью. «Наверное, надо будет поделиться», — подумал Лавр. Слишком ценный кадр, да и заслужил. После этой мысли он стал пристально вглядываться в окружающую дорогу весенний лес, как будто пытался запомнить каждую веточку. Так Лавр обычно поступал, когда хотел дать мозгу отдохнуть. Флешбэк 42 года до описываемых событий. Тот самый сталкер, которого искал монах, обретался где-то в районе Пушгор. Так ему сказал один из встречных людей. Мужик хотел познакомиться и попросил сигарету. Расстроившись, что сигаретки у монаха нет, рассказал, что видел этого самого бродягу возле брошенной автостанции, после чего пошел дальше по своим делам. Монах посмотрел ему вслед с легкой жалостью. Мужик явно был не жилец, судя по тому, как беспечно шел по аномальной территории. Покачав головой, монах двинулся дальше в путь. Его ждало еще где-то десяток километров по лесу, потом по забитому аномалиям городу. И это если он не нарвется на каких-нибудь бешеных сталкеров. Такое тоже могло быть. Люди в условиях безнаказанности довольно быстро зверели. Это приходилось учитывать. После весьма теплой встречи с ловцами зомби, Макс и вся его группа шли настороженно, вглядываясь в каждый куст и нервно реагируя практически на любой шорох. Мало ли не всех идиотов перестреляли. Так они прошли с пяток километров и уже практически подошли к великим лукам. Вот здесь их и ждал тот самый зомби. Он увидел их издалека, вышел в полный рост и поднял вверх руки или лапы. У зеленого не было однозначного ответа на этот вопрос. Пока подошли ближе, зомби стоял в одной позе, не пытаясь пошевелиться. Только когда группа приблизилась вплотную, зомби опустил руки. Вперед вышел Макс. Тебя как зовут? Не знаю, -не, не помню, ответил зомби. Слова давались ему явно с трудом. Печально. Сочувственно протянул Макс. Ты понимаешь, что вот такие облавы будут продолжаться? Понимаю. Подтвердил свои слова кивком этот человек. «Или не совсем человек. Хочешь в нашу группу? Будешь под нашей защитой». «Хочу. Только я с это, как называется, секс -людью. С подругой, что ли?» Зомби радостно кивнул. «С подругой, так с подругой», — согласился Макс. «Короче, сейчас топай за подругой и двигайся в соколик в больнице. Знаешь, где это?» Зомби кивнул. «Мы пойдем от железки через несколько дней», — продолжил Зеленый. «Вы пока в больницу не суйтесь. Там пацаны могут вас неправильно понять. Ждите, пока мы придем. Это через несколько дней будет, понял?» «Тогда топай». Зомби радостно рыкнул, потрес кулаками над головой и скрылся в начинающих зеленеть придороженных кустах. Группа посмотрела ему вслед, а к Максу подошел кукур. «Макс, ты уверен, что они нам нужны?» «Не уверен, но чувствую, что нужны». Ответил зеленый, после чего постучал себе по голове. Вот здесь есть ощущение. Ладно, пойдем. Нужно успеть до новой базы дойти к ночи. Ребята быстро растянулись в привычную цепочку. Так было передвигаться удобнее и быстрее. Сильно засиживаться на месте Феликс никому не давал. И уже на следующий день после разговора Снуф выходил вместе с остальной группой в сторону пустошки. Руку ему обработал невесть, откуда взявшийся у полицейского хирург. Он же дал Снуфу пакет с перевязочным материалом, а в пакете каких-то колес, наказав их пить минимум неделю по две штуки в день. Из лук выходили окольными путями, так, чтобы не попасть никому на глаза. Пока что Феликс не хотел, чтобы кто-то знал про какие-то движухи его группировки. Пускай все пока думают, что он, получив внушение от армейских, затихарился и не шевелится, переживая поражение. На выходе из города их немного напугал заяц-мутант. Но он не стал нападать. Просто выскочил, пофыркал и вскакал куда-то в руины. Стрелять по нему не стали. Зачем шуметь? По трассе идти было немного проще, чем по городу. Хотя бы потому, что обходить аномалии по ровному месту гораздо проще, чем среди городских развалин. Да, город сохранился неплохо, но все равно. То там, то здесь попадались обломки, между которыми, как назло, сидели аномалии. Иногда приходилось делать большие крюки, чтобы найти проход. Далеко пройти не успели. Откуда-то со стороны Невели из придорожных кустов вышла довольно большая группа сталкеров. Достаточно большая, чтобы не связываться с ней. Хорь, который был старшим группы, поднял руку, показывая своим, что нужно остановиться. И заодно демонстрируя встреченным людям, что у них нет желания стрелять. Подойдя еще чуть ближе, Хорь выкрикнул. «Мужики, вы кто такие? Куда идете?» «Из замеса выбираемся!» Выкрикнул один из встреченных людей. «Куда встряли?» Поинтересовался Хорь. «Встретили группу зеленого и какая-то непонятка была. Что за непонятка?» — уточнил Хорь. «Да черт его знает!» — пожав плечами, ответил Сталкер. «Мы далеко были. Вроде бы разошлись, потом кто-то стрелять начал. Мы ломанулись нахрен оттуда. Мы зомби шли ловить, а не в стрелялки играть». «Какого зомби?» Это уже встрел в разговор снов. «Да, ходят слухи. Что за тех зомби, которые от Феликса осенью удрали?» «Бабла много дадут. Но мы собрались с пацанами, чтобы их словить. Вот этим мы и занимались, пока зеленого с командой не встретили». Хори, снова переглянулись. Им стало очень любопытно, кому понадобились те самые зомби. «Так, а кто бабло давать собрался?» – переспросил Хорь. «Я не знаю точно», – ответил мужик. «Одни говорили, что вояки, другие, что какие-то люди с большой земли». «Но то, что много дадут, мы точно слышали». «Понятно». «Пробормотал хорь?» «Ну, ладно, мужики, мы пошли. Ещё нужно засветло дойти до полян с артефактами и проверить, что там за зиму скопилось». Обе группы аккуратно разошлись, оглядываясь друг на друга. В зоне никогда не нужно расслабляться, и самый мирный сталкер всегда может стать твоим убийцей. Утром Макс вместе с группой выходил из филиала. Приняли их там хорошо. Народ явно был доволен тем, что к ним пришел сам Зеленый, а не отправлял младших бригадиров. Особенно это довольство было заметно по сталкерам, пришедшим от Снуфа. Они только сейчас поверили, что их полноценно приняли в группировку. Сейчас группа двигалась к базе ученых. Все-таки Макс хотел договориться насчет Маришки. Для него это было важно. Попутно он с Хокуром прикидывали, как лучше укрепить филиал. Оба понимали, что рано или поздно кто-нибудь на него полезет. Больница далеко и хорошо оснащена. Ее побояться трогать, а вот на филиале отыграться желающиеся найдут. Опять выходило, что нужны материалы, нужны люди, и все это нужно было где-то брать, причем срочно. По кабинету ходил Лавр, что выдавало в нем повышенную нервозность. Глидж же, наоборот, был спокоен, как танк перед маневром. Хотя, чего еще нужно было ожидать от разведчика? Лавр сделал еще один круг по небольшому помещению и грустно оперся на стол. Повернул голову к сидящему неподалеку контрразведчику. И пристально глядя спросил. «Так, а что делать-то будем?» М -м, что и делали?» Слегка пожав плечами, ответил разведчик. «Развиваем базу в Луках. Ты понимаешь, что нам нужны будут люди, когда эту установку доработают?» Поинтересовался Лавр. «Ее сначала доделать надо». «Доделают? Тогда и решать будем». Слегка флегматично произнес Глист. «Пока же идем по плану. Закрепляемся в Луках, загоняемся в Шушуру под Плинтус». «И?» «Что и?» Удивленно переспросил контрразведчик. Что будет-то? Ничего. И еще раз пожал плечами Глист, отвечая на вопрос своего шефа. Некому будет зариться на установку. Но из бас можно будет больше людей снять на охрану. Короче, не ссы раньше времени, прорвемся. Пускай умники сначала хрень туда строят, а то там сейчас еще ползоны собирать надо, чтобы ее куда-нибудь дотараканить. Некому, говоришь, жариться будет, недоверчиво произнес Лаур. Ох, чего-то сомневаюсь в этом, но посмотрим. После чего он подошел к кофемашине и запустил ее. Умники подтвердили зеленому, что помогут с родами. Благодежурный медик изначально учился на гинеколога. Почему он попал к ученым в зону, причем спецом широкого профиля, было хоть и интересно, но задавать этот вопрос Макс не стал. Его вполне устраивало, что мужик разбирается в этом деле. Дорога до кунии была почти пуста от аномалии. Это несколько удивляло, хотя и позволяло идти быстрее, чем обычно. Только перед самым поселком пришлось попетлять. Дорогу занимала огромная мясорубка. Вокруг нее были натыканы мелкие аномалии, от трамплинов до магниток и капканов. «Не находишь, что это странно?» Поинтересовался кукур. «Возможно, и странно», – ответил Макс, кидая перед очередным шагом жучку. «В таких условиях нельзя было расслабляться, даже идя следом за ведущим». «Просто сам прикинь». «Обычно магнитки собирают аномалии, а тут мясорубка». «Но... да, нестандартная». Чуть помолчав, ответил Зеленый. «Но сейчас она вообще сильно меняется. И не пойму, к лучшему или к худшему». Остаток пути они прошли молча. Каждый думал о своем. Кукура о том, что ему не хочется никаких изменений. А Макс готовился к переговорам с безопасниками. Идущий впереди сталкер резко остановился и присел, одновременно подняв руку, привлекающую внимание. Группа шустро присела, оружие уже было наготове. Грач аккуратно подобрался к ведущему сталкеру и шепотом спросил: Что произошло? Не знаю, ответил Сталкер. Идет кто-то впереди. К нам или от нас. Уточнил Грач. Как-то вот так. Сказал следопыт, показывая рукой направление по параллельной дороге. Как раз туда грач и хотел вывести группу, чтобы потом можно было раствориться в городе. Теперь это было сложно сделать без шума. Оружие у них, конечно, с глушителями, но это же не дает полной и гарантированной тишины. Получится ли снять идущих руками, тоже было совсем непонятно. Решение нужно было принимать быстро. Играч его принял. Заляжем. Если не заметят, то пускай идут. Сказал он сталкеру и передал это по цепочке. Теперь оставалось ждать. И ждать пришлось недолго. Из-за ближайшего поворота вышел один сталкер. За ним еще один потом еще один забинтованный правой рукой. Всего пятнадцать человек. Больше, чем группа грача, Все были вооружены до зубов, что тоже делало устранение их практически нереальным. Подойдя вплотную к месту, где залегли разведчики, один из сталкеров сказал «Привал несколько минут». Сталкеры сразу потеряли вид колонны и превратились просто в толпу. Один из сталкеров с пулеметом повернулся в сторону разведчиков и пристально вгляделся в развалины. Причем настолько пристально, что Грач незаметно для себя крепче жал рукоять своего АКМ. пулеметчик сделал один шаг к руинам и снова замер, осматриваясь. Стрелок, затихарившийся рядом с Грачом, прицелился. Да и сам Грач был готов открыть огонь в любую секунду. По прикидкам, хоть встреченных сталкеров и было больше, на самом деле было примерное равенство. Хотя бы по причине того, что те люди были на более-менее открытой местности, а разведчики залегли в руинах. Блеметчик еще раз осмотрелся и развернулся, возвращаясь к своим. он не нашел ничего, что привлекло бы его внимание и было бы мало-мальски опасным. Грач выдохнул с облегчением в его планы не входила такая перестрелка, хотя как и любой военный сталкер в зоне он был готов стрелять когда придется. всегда нужно было помнить, что эти территории были вне закона, а значит выживал сильнейший. Точнее, обычно выживал хитрейший, но такие нюансы Грача никогда не интересовали. Ему было достаточно уметь стрелять, ходить без палива по зоне, добывать информацию. Собственно, это и помогло ему стать командиром группы. Где-то через 10 минут группа сталкеров поднялась и по одному двинулась куда-то вдаль. На всякий случай Грач решил выждать полчаса, чтобы наверняка не встретиться с кем-нибудь, после чего дал команду двигаться дальше. В Кунье было тихо. Слишком тихо даже для зоны. Это тоже настораживало. Макс дал знак быть наготове. Мало ли чего могло произойти здесь и вообще что ожидать. Поэтому группа остановилась практически после покосившегося и прожаевшего знака, когда-то обозначавшего въезд населенный пункт. Что-то здесь не так, сказал Макс. Идем очень аккуратно и, наверное, не по главной. Там аномалии может быть дофига. Возразил Нос, слегка пожав плечами. «Аномалии обойти можно. Пули же в сложнее вытащить», – парировал Макс. Мужики согласно покивали и двинулись гуськом между двух полуобвалившихся домов. Когда-то это были весьма добротные коттеджи, а теперь они слегка обвалились, а также поросли серебристым хом и каким-то папоротником. Такой папоротник зеленый видел впервые, но издалека было понятно, что ждать чего-то хорошего от этого растения не приходилось. Хотя бы по причине того, что он умудрился сосуществовать вместе с мутировавшим Хум. Пройти ему удалось недалеко. Практически сразу дорогу преградила аномалия, вполне классическая мясорубка. Причем упиралась она в стенки двух то ли погребов, то ли кирпичных сараев. Зеленый осмотрелся, бросая вперед жучку. Он подошел к одной из стен. Побросал жучку, пробормотал. Ага! Еще несколько раз пробормотал он, после чего сделал шаг вдоль стены. Еще побросал жучку. «Мужики, тут проход есть. Аномалия на полметра не доходит до стенки». Обратился он к попутчикам. «Сейчас пройду полностью участок». На прохождение этого участка ушло несколько минут. Макс планомерно кидал перед собой жучку, хотя каким-то подсознательным чувством понимал, что вот конкретно сюда можно идти, а туда не стоит. И всегда жучка это подтверждала что вызывало немалое удивление у Зеленого, хотя и не мешало использовать эту свою особенность. Вот проход стал шире, и еще через пяток шагов он вышел на свободное от аномалии место. На всякий случай покидал жучку по сторонам. Все было чисто. Повернулся к своим бойцам: "Все ровно, проходите". За его спиной кто-то передернул затвор автомата. Плелся снова в пустошку совсем нехотя. Но не было он в восторге от этого предприятия. При этом понимал, что вариантов у него нет. Оставалось только внимательно следить за впереди идущим сталкером, но и проверять дорогу за ним, чтобы не встрять какую-нибудь мелкую, но не менее поганую аномалию, которую не заметил ведущий. Тем более, что такие мелкие аномалии будут встречаться ближе к месту назначения все чаще. И если не смотреть на мелочи, выход шел гладко. Очень гладко. Хотя, по идее, настоящие проблемы должны были начаться в пустошке и ее окрестностях. Не зря же в тех местах не обитали даже самые безумные сталкеры. Так что идея Феликса вызывала у Снуфа вполне логичное и понятное опасение, которое он, в принципе, вслух не высказывал. Ну, почти не высказывал. Несколько раз спрашивал довольно жестко о вещах, которые были слишком опасны. Все-таки помирать раньше времени Снуф не собирался. По крайней мере, раньше Зеленого и его подручного Марика. Уж точно он не помрет. Не дождутся. «Привал!» Отдал команду Хорь, жестом показывая, кто из ребят чем должен заняться. Когда сталкеры рассредоточились, а старший раздал команды дежурным, точнее, определил их сектора, он подошел к Снуфу. «Живой?» Спросил у него, кивая на руку, которая, благо, уже перестала кровить и начала понемногу заживать. «Живой!» Ответил Снуф и, секунду подумав, добавил. «Если честно, думал, будет хуже». «Повезло!» Философский зрек хорь. Сам знаешь, наша жизнь в зоне полна опасностей, и помираем мы быстро. Зато жить не скучно. Это уж точно. Ты не думай, я понимаю, что Феликс хрень с пустошкой задумал. Но приказ есть приказ. Дойдем, осмотримся. А там думать будем. После чего хорь пошел к своим бойцам, оставив снуфа в полных непонятках относительно произошедшего только что, и вообще о чем собрался думать старшие их группы. Потянувшись, Семенов гибко встал с кровати, мельком глянул на спящую рядом девушку, которую он вчера снял в сталкерском баре. Лавр понимал, что сталкерам нужен отдых, и обеспечил работу не только бара, но и борделя при нем. Вот свой последний выходной лейтенант и решил провести в этом заведении. В санузле он глянул на свое лицо. Если не считать двухдневной щетины, выглядел он достойно, хоть и выпил вчера намного больше, чем обычно. Умывшись. Семёнов оделся, забрал свои вещи. Докинул девушке еще сотку сверху. Она их реально заслужила, после чего вышел из комнаты. Его ждал суровый мир зоны. Уже вчера с ним на связь вышел Глист и сказал, что для разведгруппы есть работа. Какая конкретная работа, он не уточнил, хотя в целом было все понятно. Опять нужно было идти куда-то по аномалиям и добывать разведданные. Или диверсию устроить. Все как обычно. Этим Семёнов занимался еще в армии. И здесь отличие было только в наличии аномалии, в некоторых случаях значительно усложнявших процесс выполнения задачи. Но он быстро привык. Не зря его Глист почти сразу после первого выхода поставил командовать личным разведзводом. В бар к бешеному зашло несколько человек в камуфляже. Такой формы одежды здесь никого было не удивить. Если бы ни один нюанс. Камуфляж был не просто новым. Он был как-то странно подогнан. Сталкеры не ходили так. Поэтому, тусовавшийся возле барной стойки, бешеный понял, что это новички. Весна всегда приносила очередную волну искателей приключений, которые, впрочем, уже к середине лета в основном становились кормом для мутантов и памятниками аномалиям. Только толковые доживали до зимы. И таковых было немного. Новички осмотрелись. После чего подошли к барной стойке, заказали по пиву. После чего обратили внимание на бешеного. «Привет!» Поздоровался один из сталкеров. И «Тебя не хворать!» — откликнулся бешеный. У него не было сильного желания общаться с этими будущими трупами, но его драть подсопку подсобку он уже не успевал. — Не подскажешь? Где тут подзаработать можно? — продолжил сталкер. — Везде, — ответил хозяин бара, про себя подумав, что это точно новичок. — А конкретнее что делать надо? — Можешь артефакты собирать. — Принесешь сюда, бабла получишь. — Плегматично ответил бешеный. — А можешь наемником кому-нибудь пойти? если стрелять умеешь после этого бешено встал со стула извините мужики но у меня дела еще раз кивнул и пошел в подсобку а к новичкам подскочил невысокий чернявый сталкер с погонялом шнырь у того вечно были какие-то левые мутки и сейчас он явно хотел взять новичков в оборот последнее что услышала своей спиной бешеный пацаны тут тема такая серьезным людям нужны стволы для дела больше хозяин бара ничего не услышал помешала закрывшаяся дверь За спиной зеленого послышались шаги. Минимум три человека. Макс сосредоточенно пытался придумать, что делать дальше. К своим не ломанешься, аномалия мешает. Упасть и дать возможность мужикам покрошить неизвестных – тоже не вариант. Неизвестно, сколько их там нигде сидят. Нашпигуют еще свинцом раньше времени. Тем временем один из неизвестных подал голос. «Тя-тя-тя, наши сети притащили сталкеров!» Прогнусавил на манер детской песенки «Неизвестный». На эту шутку гоготом отреагировало минимум три человека, после чего продолжил. «Так это тот самый зеленый! Вот так встреча!» «Ты представься!» Пробормотал в ответ Макс, все еще стоящий к неизвестным спиной, а товарищи почему-то молчали, не подавая голоса. «А то как-то даже неудобно. Такой прием шикарный, а я даже из вежливости поздороваться не могу». «Ну, так ты повернись, только без глупостей». Макс медленно повернулся. Рука уже давно была на спусковом крючке пулемета. И был несколько удивлен. Перед ним стоял один из главарей блатных. Звали его вроде Зеля. Встреча и так не была слишком приятной. А теперь вообще теряла всю свою привлекательность. Зеля был известен как головорез. А его группа занималась устранением неугодных блатным людей. Короче, ситуация становилась совсем не веселой. На границе зоны было неуютно. Все-таки проходил северный фас разделительной полосы ближе к Питеру, чем к Скову. Поэтому тут было сыро и прохладно. Ветер, дувший с запада, заставлял Лавра ежиться и прятать голову в поднятом воротнике армейской куртки. Взгляд на часы. Связной говорил, что куратор будет в половину первого. До времени оставалось еще пять минут. Обычно куратор не опаздывал. Но погода нашептывала Лавру мысли о том, что нужно скорее закончить с этой темой. Хотя наверняка придется и поговорить с ним, ведь не просто так он вызвался сам привести груз. Вдали послышалось урчание двигателей. Бойцы, сопровождавшие Лауру, напряглись. Еще через пару минут из-за пригорка показалось два армейских джипа и небольшой грузовичок, также окрашенный в защитный цвет. За барной стойкой сидел Грач и внимательно слушал шныря, иногда кивая в такт речи сталкера. Судя по всему, вербовал шнырю группировку Феликса, хотя и упорно не называл, на кого работает. Грач догадался об этом по косвенным признакам. Штырь проболтался, что работодатель осенью и весной был немного потрепан. «Сейчас же задумал новую тему, а для этого ему нужны люди, умеющие стрелять». На вопрос, что за тема, Шнырь немного помялся и сказал, что тема надежная. После чего, заметив некоторое смятение на лицах новоиспеченных сталкеров, резко выпарил. «Точно не знаю, но валить чувак из лук задумал. Вот для этого ему людей нужны». «Куда валить-то?» – поинтересовался грач. «Нам втирали, что Луки — это самое козырное место, где можно творить все, что хочешь. Можно было творить!» Тяжко вздохнув, ответил Шнырь. «Сейчас тут военные поджимают. Больничные, как и звезды на лыжах нарисовались. Короче, тяжко тут стало правильным пацанам». «Да уж дело...» — проговорил Грач. Потом, повернувшись к спутникам, добавил. «Не вовремя, пацаны. Мы решили за приключениями полезть». «Приключения я тебе гарантирую!» Хмыкнул шнырь, после чего, понизив голос сказал. Слышал треп, что группа ушла на разведку в пустошку. Вроде бы там хочет Феликс обосноваться. «И что там такого стрёмного?» «Сам понимаешь, что если там никто из сталкеров не тусуется и вообще стороной место обходит, нет там ничего хорошего. Ладно, вы подумайте, а я пока с пацанами побухаю в уголочке». Сказал Шнырь и двинулся в сторону своей компании, сидящей в дальнем углу бара. Слева от Зели стоял еще один мужик в камуфляже. И они гуляли здесь явно не одни. Просто остальные не показывались. «Только без глупостей!» — предупредил Зеля. «Взаимно!» — огрызнулся Макс. «Мужик, ты не в том положении!» «Я вообще не в положении!» — парировал Макс. Хотел было добавить про дырявых друзей Зеля, но решил не провоцировать главареза раньше времени. «Ты вообще что здесь делаешь?» «Не твоего ума дело», — ответил Зеле. «Но дополнительный приз в виде тебя пацанам принести не откажусь». «Принести? Ха, ну-ну, я бы на твоем месте не рыпался», — посоветовал бандит, подняв левую руку. Из развалин показались где-то спиток боевиков. Причем там, очевидно, оставались и другие бойцы. Флэшбэк. 42 года до описываемых событий. До Пушкор монах дошел без особых проблем, но ну, если не считать встречи с кабаном-мутантом. В остальном ничего экстремального, и даже мало мальски интересного не произошло. Остановившись на окраине городских развалин, монах прикинул, где он может найти этого самого Матвея. Немного постояв и поймав энергетические потоки, сталкер обошел первое здание и повернул налево, после чего еще несколько раз поворачивал в из ему известных местах. Ровно до тех пор, пока где-то справа не раздался голос. «Стоять!» «Стою!» — ответил монах, поднимая руки вверх, чтобы показать свою безобидность. Похоже, он нашел то, что искал. Точнее, кого искал. «Ты кто?» — поинтересовался голос. «Монахом люди кличут. А ты, насколько понимаю, Матвей? Откуда ты меня знаешь?» «Я много чего знаю. И специально тебя искал». Проговорил монах. «Зачем ты меня искал?» Нужно «Кое-что тебе рассказать, чтобы ты не наделал глупостей». «Допустим, каких глупостей я могу наделать?» — спросил Матвей. «Вот для этого мне и нужно тебе многое рассказать. Если опасаешься, могу оружие снять, чтобы тебе спокойнее было». Немного помолчав, Матвей ответил. «Ладно, что ты хочешь мне рассказать?» Лавр наблюдал за приехавшими машинами. Из одного джипа выскочили три бойца. Они быстро осмотрелись, и старший, по всей видимости, подал сигнал, что все чисто. Из второго джипа вышел куратор. Лавр пошел к нему навстречу. Встретившись, они пожали друг другу руки. «Здравствуй. Мы привезли все, что вы заказывали», — проговорил куратор. «Здравствуй, спасибо», — ответил Лавр. «Мы, в свою очередь, привезли заказанные артефакты». «Это хорошо», — кивнул, сказал куратор. «Но у меня к тебе есть важное дело. Давай пройдемся. Ноги затекли» пояснил мужчина. «Как скажете». И они не спеша пошли вдоль одной из разделительных сигнальных линий. Прошло пару минут, пока куратор не нарушил молчание. «Тут дело к тебе будет. Важное, но опасное». «Слушаю», — сказал Лавр. «Дело касается великих лук. Есть там у нас сложности, а значит, они будут и у вас. Нужно решать проблему». Через полчаса Лавр садился в свой вазик, полный несамоприятных мыслей. Опасения, что куратор не просто так сам приперся навстречу, полностью оправдались. И все эти опасения даже слегка оглушили Лавра. Такого поворота он не ожидал, хотя выбора-то и не было. Он выбрал свою дорогу, выбрал ее давно, и сворачивать с неё уже было некуда, тем более в свете последних перспектив, которые открывались благодаря умникам из Пушгор. Показавшиеся из-за развалин боевики были наготове. Они явно понимали, кто перед ними. Только Макс не мог сообразить, как его хотят доставить в братве, в живом виде или тушкой. Проверять это у него желания не возникало, однако придумать, что дело дальше, не получалось. «Ты бы пульмят положил!» Хищно осклабившись, проговорил Зеля. После чего два его подручных сделали несколько шагов вперед. Макс же попятился назад. Он помнил, что позади него мясорубка, но и выхода из ситуации не виделось. Оставалось попробовать или пройти обратно вдоль аномалии, или... Думать о втором варианте не хотелось. «Взять!» Махнув рукой, выкрикнул Зеля. Боевики кинулись к Максу. Он нажал на спусковой крючок пулемета. Одного из нападавших разметала на куски выпущенная очередь крупнокалиберных пуль. Второй в отчаянном прыжке попытался захватить Зеленого, но только сбил его с ног. И тут Макс с ужасом понял, что они с боевиком падают прямо в мясорубку. Макс почувствовал сильный толчок. Как будто его ударили сразу десятками палок. Потом ощущение полета И удар об землю. Где-то над головой грохотали выстрелы. Зеленый посмотрел на себя. Он был в крови и в кусках мяса. Только это была не его кровь. И мясные ошколёбки тоже не имели к нему отношения. Кто-то где-то кричал на понимание, что это за вопли не было. Чуть в стороне упал человек. В нем Макс узнал Зелю. Еще через мгновение. А может и не через мгновение. Рядом показались берцы. Две пары пробежали мимо. Кто-то повернул зеленого на спину, и голубовато-зеленоватое небо затянулось дымкой. В небольшом кабинете глиста царил легкий полумрак. Владелец кабинета не любил яркое освещение. Благо, сейчас почти не нужно было работать с бумагами. Все было на планшете. Поэтому даже яркая лампа на столе почти не использовалась. Семёнов, войдя, даже рефлекторно прижмурился, давая глазам привыкнуть к такому освещению. Как разведчик он не боялся перепадов яркости и уже через мгновение смог оценить обстановку в комнате, в которой был впервые. Хозяин кабинета отозвался о чтения на планшете. Поднял голову, махнул рукой. «А, Семёнов! Здравствуй, садись!» Сталкер прошел в комнату и сел на один из стульев, застыв в ожидании. Зачем его вызвали, было непонятно. Просто сказано «Глисту». Через несколько минут контрразведчик оторвался от планшета. Извини, что ждать пришлось. Сводку читал. Слегка виноватым голосом проговорил глист, чем несколько удивил Семенова, не привыкшего к такому поведению руководства. Не дав времени на возражение, хозяин кабинета продолжил: Дело к тебе и твоей группе есть, точнее, даже два дела. Лейтенант понимающе кивнул. Собственно, этого он и ожидал. Одно дело будет официальным, другое не совсем. И оно должно остаться между нами. Вот этот момент для Семенова был неожиданным. Хотя, судя по всему, выбора ему и не оставили. Поэтому он еще раз кивнул, показывая, что понимает, о чем идет речь. Кто-то хлестал его по щекам. Тело болело. Будто кто-то хорошо прошелся по нему мерцами. От души так прошелся. Глаза не хотели открываться. Но он все-таки, сделав над собой усилия, их открыл. Над ним сидел кукур. Увидишь, что он открыл глаза, завопил. Живой, пацаны, живой! Напугал же ты нас. Макс приподнялся на одном локте, поморщился от боли, посмотрел на себя. Вроде все было на месте. «Э, «Что тут произошло?» Над головой начало слегка зеленеть. Это было нехорошим сигналом. Монах до сих пор не научился чувствовать перемешивание. Оно всегда было для него неожиданностью. Благо, спецэффекты в виде зеленеющего неба всегда заранее предупреждали о надвигающемся катаклизме. Какие там волны выбрасывались и зачем вообще оно нужно было? Старого сталкера не волновало. Это дело ученых разбираться. Он только знал, что перемешивание всегда играет большую роль. Причем не только в природе зоны, но и в судьбах людей. Вот и сейчас наверняка кто-нибудь станет зомби. Это происходило каждый раз. Особенно у новичков. Из погреба вылез хрыч. Стал рядом с монахом. «Перемешивание будет», — сказал хозяин погреба. «Перемешивание», — согласился монах. «Давно не было что-то». Наверное, мощная будет. Ох, не это самое страшное. Хотя ты прав, мощная, но не это самое страшное. Хрич, не понимающий, посмотрел на старого знакомца. Чего вылупился? Насмешливо поинтересовался монах. Много будешь знать, меньше проживешь. Пошли прятаться. Два человека залезли опять в погреб, который должен стать их защитой на ближайшие дни. Сталкеры сидели в тесном помещении. Тут походу раньше было то ли котельная, то ли еще что-то. Искать другое место, чтобы спрятаться от внезапно начавшегося перемешивания времени не было. Тем более, что еще Макс не полностью пришел в себя после произошедшего. Сам смог доковылять или, точнее, доползти до места уже хорошо. Сейчас Зеленый сидел, прислонившись к стенке, и слушал Кукура. Судя по его рассказу и дополнениям от носа, выходило, что Макс упал вместе с боевиком в мясорубку. Мужики уже подумали, что все. И просто открыли шквальный огонь по бандитам. Только вот боевика размалого фарша зеленого просто откинуло. Кукурда и остальные мужики утверждали, что такую хрень видели впервые. Обычно аномалия перемалывала все, что попадалось к ней в область захвата. Мак же сидел и пытался понять, как смог выжить. На ум пришла история с магниткой. Там тоже что-то странное было, хотя верить в то, что его не берут аномалии, мне то чтобы не хотелось. Так думать было смертельно опасно, и проверять эту мысль вообще желания не было. Нужно было дождаться конца списка аномалий, и зеленый надеялся, что сможет отлежаться за это время. Обуза для группы становиться не хотелось. В подземном комплексе под Черехой было довольно шумно. Лавр наблюдал за тем, как подчиненные готовятся к выходу. Собирают оружие и настраивают доступную технику. Сейчас он был полностью доволен тем, что в свое время сделал такие ангары и объединил их широкими ходами. Это заняло много времени и ресурсов. Глисты, тогдашний зам по обеспечению Урюк, были этим недовольны, но Лавр продавил это решение и теперь наблюдал, как тогдашние затраты дают плоды. Пока шло перемешивание, бойцы могли без проблем заниматься подготовкой, а не просто спать по заугольям, как это происходило в других группировках. Лавр был полностью уверен, что как только пройдет аномальное явление, все назначенные группы сразу выйдут на маршруты, сэкономив пару дней на подготовку. В этот раз перемешивание не затянулось. Сталкеры даже не успели отоспаться как следует, а давление на мозги уже спало и вскоре совсем пропало. Максим все это время сидевший, ну или старавшийся сидеть неподвижно, аккуратно встал. К его удивлению, тело почти не болело. Да, были какие-то неприятные ощущения в боках, руках и ногах. Но в целом они не мешали ему двигаться. Отправив одного из парней посмотреть, что происходит снаружи, он обратился к Окуру. «Так...» Идти я в принципе смогу. Сейчас дойдем до СБшников, потом на обратной дороге придется еще раз в Луки заглянуть. Зачем? поинтересовался Кукур. Хочу у бешеного в баре показаться, чтобы срисовали, кому надо, пояснил Макс. Вы же не всех тех хари перебили. Не всех, подтвердил Кукур. Только тех, которые были на виду, остальные свалили, и хрен их знает, сколько их было. Может, и не было больше никого. А все, что тот хмырь трендел, было простой разводкой. Предположил, сидящий рядом нос. Может, и не было, — сказал Макс. Но лишним показаться не будет. Не опасно? Засомневался Кукур. Не думаю. У самого Бешеного точно никто разборки затевать не станет. А по городу пройдем без проблем. Не впервой. Ну, смотри, — пожав плечами, ответил Кукур. Тем временем разведчик вернулся. По его словам, все вокруг было чисто, даже аномалий на выходе не появилось. Группа засобиралась, и через 10 минут они уже снова шли по зоне. Группа Семёнова шла немного в стороне от основной роты. У них были другие задачи, и только до поры до времени пути сталкеров шли вместе. Вскоре разведка свернёт в сторону для решения своих целей. Парни были, как всегда, уверены в успехе, но и постоянно настороже. Развед-взвод не предполагал сантиментов и уверенности в том, что вернёшься на базу целым, если вообще вернёшься. Они были к этому готовы. Пропустив мимо себя всех бойцов, Семёнов стал предпоследним в колонии. В отличие от остальных участников выхода, он знал немного больше. Его это напрягало. Точнее, напрягала вторая часть приказа, полученного лично от Глиста. Была чуйка, что хорошим это не закончится. Но в любом случае приказ нужно выполнить. Его так учили. До пустошки группа, где был снов, дошла за пять дней. но ну, если не считать суток, которые они просидели в наспех вырытых ямах посреди леса. До места дошли не все. Один из сталкеров сразу после перемешивания попал в давилку. Точнее, давилка уселась прямо на ту яму, где он прятался. Выжить после такой гравитационной нагрузки было невозможно. Собственно, потеря особо никого и не смущала. Сталкеры привыкли к смертям. Ну, может, хор немного расстроился. Чем меньше людей, тем сложнее выполнить задачу. Остальным было все равно. Они привыкли к смертям, хотя и пытались как-то отсрочить свою. Практически на входе в пустошку нашли небольшое здание. Это же одна-два примерно. Теперь сталкеры внимательно его изучали. Сновь уже вместе с Хорем и ещё одним боевиком поднялись на крышу. Благо, она была плоская. Теперь они осматривали заброшенные руины. «Что думаешь?» – спросил Хорь. У Снуфа уже был опыт обустройства баз. А значит, его мнение имело вес. «Ха, место неплохое», – немного подумав, ответил Снов. Показал рукой в сторону развалин. «Вон там слабое место». Подобраться можно почти вплотную, нужно будет с этим что-то решать. Ха, протянул Хорь. Наверное, ты прав, а есть думки, что решить. Сигналок накидать за ними. Это первое, что в голову пришло. Если подумать. А, э, может еще чего придумаю. Сам понимаешь, мне было проще, там по гаузы стояли почти квадратом, а вокруг все было развалено или пустырь. Снизу один из сталкеров крикнул, что они все осмотрели и ничего опасного не нашли. Хори, снув еще раз, оглядев окрестности, полезли вниз. Здесь пока им делать было нечего. На базу в Луках Макс группа пришел уже под вечер. Они конкретно так нагрузились, поэтому и шли не спеша. После ужина, который организовывали по случаю встречи старшего группировки, зеленый отозвал сторону главного базы чтобы спросить его о настроении в городе. По словам выходило, что все таки добрались какие-то боевики зеленолуг. Пошли какие-то слухи, но вот ничего подробного было неизвестно. Только что группа Макса попала в засаду, а что и как никто не знал. Эти новости еще больше убедили зеленого, что нужно показаться бешеного в баре, хотя Кукурда и остальные были против. Но тут уже пришлось вспоминать, что старшим группировке именно он, а не они, но ну и товарищам об этом напомнить. Флешбэк. 42 года до описываемых событий. Возле небольшой рощицы на камне сидел ошарашенный сталкер. От того, что он узнал от необычного человека, хватило бы, чтобы рехнуться не только ему, но еще десятку людей. Он покосился настоящего неподалеку монаха, мелькнула мысль. Может, этот клиент бывший психбольницы больницу Суханове? Хотя она почти сразу ушла туда, откуда и появилась. То есть небытие. Все-таки монах не только расписал то, кем был на самом деле Матвей, а также перспективы но и показал вполне весомое доказательство. От всего этого пробирал мороз до костей. «Так а что мне теперь с этим делать?» — спросил Матвей. «Хороший вопрос», — ответил, покачав головой, монах. «Но попробуем что-нибудь придумать. Пойдем». И, сделав приглашающий жест рукой, монах куда-то пошел. Сталкеру оставалось только не отставать. За стойкой суетился хвостик. В зале было тихо. Сидел один шнырь. Сегодня у него было не рыбно, новичков не было. Так заходили сталкеры, на опытные. Трещали разные, пока пили пиво и уже уходили. В глубине души Хвостик надеялся, что вечером будет хоть какая-то движуха. Не хотелось опять огребать от бешеного, который повадился отчитывать бармена за маленькие выручки. Как будто я должен собирать сталкеров по всей зоне и как баранов гнать в бар. Двери снаружи заскрипели. Опытный слух бармена уловил топот минимум трех человек в зал валился совсем незнакомый сталкер Следом вошел еще один человек причем его то хвостик увидеть то не ожидал на всякий случай он несколько раз моргнул но ничего не поменялось в зал вошел зеленый тот самый зеленый который перед перемешиванием попал в мясорубку только этот был совсем живой возле одного из логович блатных собирался народ около двух десятков приблатненных сталкеров что то между собой активно обсуждали Если бы сторонний слушатель внимательно прислушался к разговорам, то понял, что бандиты собрались кого-то штурмовать. Пока есть такая возможность. Над зоной опять нависла угроза. Угроза очередной крупной разборки. Войдя в довольно тускло освещенное помещение бара, Макс огляделся и насладился произведенным эффектом. Бармен слегка побледнел, а сидящий в дальнем углу чуть не подавился пивом. Жаль, что людей в этом зале больше не было. Макс жестом отправил попутчиков к столам, а сам двинулся к барной стойке. Здорово, живешь. Он поприветствовал бармена. Моим пацанам по пиву и чего-нибудь закусить. Хотя кукуру пива не надо. Кофе. И скажи бешеному, пускай подойдет. После этого зеленый уселся за столик к своим пацанам. Теперь нужно было посмотреть, что скажет бешеный. Судя по реакции хвостика, все-таки кто-то из бандиков добрался на лук, Сказал Макс. Да уж! хмыкнул кукур. Рожи у бармена и шныря были такие, что любо дорого посмотреть. Долго ждать Бешеного не пришлось. Он вылетел из подсобки, будто пробка из бутылки шампанского. Сразу подошел к столу, где сидел зеленый. «Ты?» — в лоб спросил хозяин бара. «Я?» — спокойно ответил Максим. «Но как?» «Твоими молитвами». Макс сознательно подколол Бешеного, прекрасно помни историю с Камнем Бессмертия и Снуфом. «Я не про то. Хотя... Э, не прав был. «Я про то, что ты же вроде в мясорубку угодил». «Ну, угодил». Зеленый кивнул на пацанов. «Соврать не дадут». «Тебя же фарш должно было перемолоть». Недоверчиво поднял брови хозяин. «Ну, как видишь, целый сижу». Пожав плечами, ответил Макс. «Если честно, сам не понимая, что произошло». Бешеный присел за столик. По нему было видно, что у него много вопросов. Слишком много вопросов. И Зеленому нужно было хорошо подумать, прежде чем давать на них ответы. Разведчики Семенова шли по зоне довольно быстро. В этот раз почему-то им везло на дороге без аномалий. Это, в принципе, радовало. Хотя и выполнение задания приближались. Чем ближе становились цели, тем беспокойнее на душе было у Семенова. Он уже понимал, что стрел в игры больших дядек. Очень больших. Его сольют в случае неудачи. Да и в случае удачи никто не гарантировал ему жизнь. Что делать и как выпутываться в голову не приходило. Единственное, что он понимал... Поставленные задачи должны быть выполнены, а там уже посмотрим по обстановке. В баре Зеленый с друзьями застрял где-то на два часа. Все это время бешено задавал вопросы. Разные вопросы. Как у любого барыги, у него была чуйка. И он держал нос по ветру, понимая, что больничные сталкеры становятся весомой силой в зоне. Вот поэтому и пытался узнать как можно больше, чтобы лучше ориентироваться в ситуации. Только вот Макс не горел идеей делиться информацией. Он помнил, как его подставил этот жуликоватый бармен. Да и в целом не все можно было рассказывать. Козыри всегда следует держать закрытыми до поры до времени. Собственно, поэтому Бешеному и рассказали только о встрече с бандитами, но и о том, что зеленого мясорубка просто выкинула. На все другие вопросы Макс отвечал крайне уклончиво. И сейчас, выходя из бара, надеялся, что не сболтнул лишнего. «Вроде бы ничего не сказал то, чего не нужно было». Неопределенно сказал Макс. «Вроде бы нет», — подтвердил кукур, обходя какой-то крупный обломок бетона. Сталкеры шли на базу и уже завтра собирались двинуться домой. Разбудил прикимарившего Марика в дежурного. «Шухер! Кто-то с трех сторон подходит! Все вооружены!» — кричал молодой, еще практически безусый сталкер. Долго уговаривать Марика проснуться не нужно было. Через секунду он уже был на ногах. Откуда-то из подвала прибежали майор и Санча. Что, «Что случилось?» поинтересовался майор. «Не знаю». Начал было говорить Марик, но его речь прервала шквальная стрельба. причем по ощущениям, стреляли вообще со всех сторон. Очень аккуратно Марик выглянул в больницу. Со стороны реки к зданию приближалось минимум с два десятка боевиков. Кто это и почему напали вообще было непонятно. Собственно, понятно было только одно. Такими темпами они скоро окажутся на пороге и придется биться в рукопашную. И здесь уже расклад был весьма спорным, и не факт, что в пользу больничных. «Маришку в подвал!» — крикнул Марик одному из сталкеров. «Нечего ей тут освечивать!» В дальнем конце коридора что-то кричал майор. Похоже, распределял по этажам поднявшихся на ноги бойцов. Сам же Марик решил подняться на крышу, чтобы оценить масштабы нападения. Увиденное на крыше его не порадовало. «Ну, как увиденное?» Ему особо не дали и голову поднять. Снайпер, сидящий на крыше, перекатывался с места на место, иногда выстреливая. По его словам, на них лезло человек сорок примерно. И лезли они с трех сторон. Скатившись на первый этаж, первым делом он встретил молчаливый, вопрошающий взгляд майора. «Хрен его знает, кто это!» – выпалил Марик. После чего, откнув пальцем в потолок, обозначив снайпера, продолжил. «Стив считает, что их человек сорок, не больше». «Вроде бы и немного, но работают грамотно», – ответил майор. Пока часть моляет, другие подбегают. Потом меняются. Не дают нам их отстреливать. Сколько у нас времени? Поинтересовался Марик. Минут тридцать примерно. Чуть подумав, сказал майор. Потом рукопашка. Выдержим рукопашку? Спросил Санчо. Не знаю. Если Стив не ошибся, выдержим. Но если им потом подмога не придет? Грохнул взрыв. Это в больницу прилетел выстрел из гранатомета. Удачно для обороняющихся в стену хотя часть кладки одной из больниц обрушилась. Жизнь сталкера, оборонявшего это место, значительно усложнилась. Нужно было что-то придумывать, только вот Марику никаких идей в голову не приходило. У возвращавшегося к отдыхавшим бойцам Семенова было очень паскудно на душе. Да, он выполнил приказ Глиста, и вроде бы для военного человека это должно быть нормальным. Но менее паскудно от этого не становилось. Первым его увидел дежурный с позовным Сыч. В ваше отсутствие никаких происшествий не произошло. По привычке отрапортовал Сыч, и только заметив, что командир вернулся один, решил уточнить. А где Бася? Нету баси. Тяжко вздохнув, ответил Семенов. В мясорубку угодил. Жаль, хороший мужик был. Хороший, согласился Семенов. Ну ладно. Сейчас еще 10 минут отдохнем ей в путь. По привычке кинув жучку возле ствола березки, Командир группы сел под дерево и прислонился к слегка шершавой древесине. На душе было все так же погано. Огонь по больнице, где окопались сталкеры, усиливался. То ли подмога нападающим пришла, то ли просто ситуация давила на нервы. В любом случае Марику происходящее не нравилось, очень сильно не нравилось. Хотя переживал он не за себя. С тем, что придется рано умереть, он свыкся еще десяток лет назад, когда впервые попал в зону. Переживал он за Маришку, которую сейчас укрывали в подвале. Грохнул взрыв. Походу, кто-то скинул гранату. Это было плохо. Очень плохо. Значит, эти уроды подобрались уже на бросок. Хорошо, что с той стороны не было лазеек. Но вот пройдут же вдоль стены. Как пить дать пройдут. Взяв с собой оставшийся в резерве десяток бойцов, Марик пошел ко входу, попутно инструктируя пацанов. Они должны были удержать вход любой ценой. Благо майор заранее надел там огневых точек внутри здания. Так что противника встретит шквальный огонь. Без потерь точно не войдут. Вопрос только в том, сколько смогут продержаться сталкеры. Выстрелы вокруг усилились. Похоже, подошло подкрепление. По всей видимости, оно подошло пока только с одной стороны. С противоположной стороны раздались дикие крики. И стрельба стала беспорядочной или даже истеричной. Чем дальше влез, тем злее мутанты. Психуя думал Сильвер, смотря на человека перед собой. Стоял перед ним гонец из Пскова. У него был пакет от Лавра, запечатанный, чтобы никто не увидел, кроме адресата. Собственно, адресат увидел и теперь пытался овладеть собой, ибо предлагали ему сделать какую-то хрень. И мало того, что предлагалась хрень, так еще она и грозила большими потерями среди пацанов. Как бы Сильвер понимал, что они все взрослые мужики и сами сделали выбор. Но вот терять бойцов просто так тоже не хотелось. Нужно будет что-то придумать. Хотя приказ есть приказ поэтому он позвал сидящего возле двери дежурного. «Разведку ко мне! Игнутого, срочно!» Боец убежал исполнять. А вот Сильвер остался думать. Ему было о чем подумать, в том числе и о том, как воспримут приказ его подчиненные. бунта не хотелось. Сталкеры, с которыми Снов возвращался в Луки, почти дошли до развязки на новосокольнике, когда где-то в заброшенном городке послышалась стрельба. Причем эта стрельба была шквальной, благо далекой. Проверять, кто и кого щемит, лично у Снуфа желания не было. Они и так шли вчетвером, просто чтобы сообщить Феликсу, что место для новой базы найдено, и можно начинать перебираться. Снуфа по новой базе пока не оставили. Похоже, не верили ему до конца. И в принципе правильно делали. Так вот, в таком составе лезть в разборку, где развлекалось минимум человек 30, если не больше, был оформленным самоубийством. Вот и надеялся, Снуфа, что старший примет правильное решение, и они пойдут по своим делам дальше. Бегом добежав до того торца, откуда раздавались вопли, Марик спросил у парней, держащих оборону. «Что происходит?» «Охрен его знает!» Сбиваясь, ответил меняющий магазин «Сталкер». «Просто вопятый шмаляет, куда попало!» «Не по нам!» Марик подошел вплотную к амбразуре и аккуратно выглянул. Первое, что он увидел, это лежащий на спине боевик. причем лежащий головой к больнице и куда-то стреляющий. Стрелял он недолго, патроны кончились. Пока он судорожно искал новый рожок в подсумке, его успокоил сидящий на крыше Стив. Чуть дальше за кустами происходило что-то непонятное. Какое-то движение, стрельба и вопли. В больницу действительно больше не стреляли. «Так, я вам еще человек пять сейчас пришлю. На всякий случай». Бросил Марик и побежал в противоположную сторону, где стрельба только усиливалась. Как выяснилось, там тоже кто-то занял нападавших, и они потеряли интерес к больнице. Не совсем потеряли. Несколько человек еще стреляли в сторону здания. Но даже издали было понятно, что им стреляют в спину. Похоже, проблема с нападавшими немного устаканилась. Временно. Ибо было непонятно, кто были те робингуды, которые пришли на помощь, и что от них ожидать. Бойцы вопросительно смотрели на Марика и подошедшего майора, которого тоже заинтересовали новые действующие лица на поле боя. «Отстреливайте пока тех, кого видите», – чуть подумав, сказал майор. «Потом посмотрим, что дальше делать». Марик согласно кивнул. Судорожная стрельба продолжилась недолго. Минут пять или десять и нападавшие боевики с этой стороны элементарно закончились. С других сторон тоже стало тихо. Нападавшие в лоб, похоже, решили или затихариться, или свалить. А те, на которых также напала неизвестная сила, похоже, просто разбежались. В кустах напротив больниц показался шест с белой тряпкой. Об этом сразу сообщил заметивший это боец. «Не стрелять!» Приказал Марик, но будьте готовы ко всему. Еще через минуту перед изумленными зрителями показался зеленый. Твою ж мать! На радостях выругался майор. Да это же Макс так вовремя вернулся! После чего, повернувшись в сторону коридора, зычно крикнул Отбой, пацаны! Макс с группой вернулись! Облегченно вздохнув, Марик присел на кирпичи, лежащие возле стены. Похоже, отбились в этот раз. Подумалось ему, а сколько еще будет таких нападений? И сколько они смогут так удачно отбиваться? Это был большой и открытый вопрос. Вернувшиеся на базу сталкеры рассказали Феликсу про новую базу. Снов показал самолично срисованный план местности. Феликса, в принципе, все устроило, только вот сильно насторожила ситуация со стрельбой в новосокольниках. «И что думаешь, снув о стрельбе?» Из-под лобья, глянув, спросил Феликсу приемного сталкера. «Много стрелять стали. Много». Чуть качнув головой, ответил Снуф. «Есть у меня подозрение, что кто-то больничных пробовал на зуб». «Эти такими темпами не жильцы!» — хмыкнул один из замов Феликса. «Шибко много на них людей зуб точит. Тут слух пошел, что зеленый подох, а он потом объявился. Наверное, кто-то в этот слух поверил и пошел на разборку». «Наверное», — подтвердил Феликс. «Но не наше это дело. Главное, чтобы не помешало сделать дело, которое задумали». После чего он встал, опершись на стол, показывая, что совещание завершилось. Совсем резко стрелять прекратить не получилось. Нападавшие с третьей стороны, не поняв, что произошло, продолжали лезть вперед, Но их был быстро охладили. Удар во фланг придал им ускорение в обратную сторону. Нападавшие рассеялись и затихарились. Нос даже под ранкой притащил, не стал сразу добивать. Ему, как и всем, было интересно, кто и зачем напал. Сталкеры группировки столпились возле входа, радостно встречая возвращенцев. В этот раз они были рады вернувшимся вдвойне, если вообще не втройне. Только вот Макс быстро прекратил базар-вокал, происходивший вокруг. Люди замолчали. «Так, у меня есть одна новость. Ее лучше показать», — сказал Зеленый, после чего повернулся к Кукуру. «Сходи за новыми союзниками». Кукуру ушел куда-то в лес. Вся группировка замерла в ожидании. Всем было интересно, что это за новые союзники. Вернулся Кукур быстро, в сопровождении пары зомби. Кто-то из сталкеров схватился за оружие. «Тихо! Тихо!» – выкрикнул Макс. «Они нормальные, не стрелять!» Все собравшиеся настороженно затихли, ожидая пояснений. Сильвер напрасно боялся. Парни из разведки нормально восприняли задачу. Мало того, несколько наиболее контактных ребят донесли цели и задачи до остального гарнизона базы. Поэтому осталось только реализовать первую часть плана, чтобы потом перейти ко второй, более сложной. Флешбэк 36 лет до описываемых событий. За стеной затаился мутант. Судя по издаваемому пси-полю, это был барсук или что-то подобное. В принципе, не опасная живность для знающего сталкера, но нарушить планы вполне мог. Поэтому сталкер присмотрелся к верхушке стены. Вроде бы там не торчала арматура и не было других опасных элементов. Быстрый взгляд. Короткий разбег в три шага, и он уже сидит на стенке высотой в два с небольшим метра. Отсюда открывался хороший обзор, но сейчас было не до этого. Сталкер достал десантный нож, глянул вниз. Барсук находился почти под ним, и тварь что-то начала подозревать, правда, глянуть вверх пока не нагоналась. Прыжок вниз и резкий удар по шее мутанта. Красно-зеленоватая кровь ударила фонтаном, окрасив старую кирпичную кладку. Тварь попыталась визгнуть, но получилось только захрипеть. Немного побилась и затихла. Сталкер встал, осмотрелся. Больше ничего вокруг опасного не было. За шесть лет обучения он научился пользоваться своими способностями. Не всегда успешно, и, как подозревал, не полностью, но обходить аномалии и чувствовать мутантов у него всегда получалось без осечек. Ну что же, подумал Симу. Теперь можно и дело закончить. Показав зомби, Макс пояснил, что это последствия экспериментов Феликса, и в отличие от обычных зомбаков, эти не только умнее но и контактные, и теперь они союзники, для которых нужно будет обеспечить место проживания. «Не в доме», – пробосил один из зомби. «Память плохая в доме. До чего уроды Феликса довели человека?» – сказал кто-то из стоящих в толпе сталкеров. На это зомби согласно закивал, подтверждая, что воспоминания связаны как раз с тем, что делали с ними в лабе полицаев. «Так, Грот, двигай сюда», – первым сориентировался Марик. «Бери новых постояльцев, еще пару человек и обустройте место жительства рядом с зданием, Но так, чтобы могли быстро сюда пройти, понял?» «Понял. Чего же не понять?» – пробасил Грот. «Больше похоже на рачительного владельца гаража, чем на сталкера. За его хозяйственность его и ценили в группировке». Он махнул рукой зомби, показывая, куда идти. «Пойдемте. Будем думать. Куст и брык за мной!» «Где этот подранок?» – спросил Макс. В круг, образовавшийся подле зеленого и Марика, втолкнули человека в замызганном защитном комбинезоне. Кто-то уже перетянул ему рану на ноге и заткнул сломанный прикладом нос, который случайно сломался при попытке сопротивления. «Ну, ты кто такой и откуда?» Вкрадчиво поинтересовался Кукур. Но человек почему-то смотрел бешеными глазами на зеленого и бормотал. «Ты... ты... ты...» «Ну, он...» – начал терять терпение Кукур. «И что?» «Он же в аномалью попал!» Наконец выдавил из себя пленны. Макс с Кукуром переглянулись. Остальные сталкеры загудели в непонятках. «Ты с кем пришел?» Спросил Максим. После чего повернулся к основной части группировки. «Я потом все объясню. Сейчас с этим чудиком разобраться надо». Послышался топот и возня, хотя и недолго. Толпа послушно раступилась, и на шею зеленого бросилась Маришка. При этом сопли и слезы от нее летели во все стороны, что в целом было не характерно для этой стойкой девушки. По лукам брел раненый сталкер. Он пытался не шевелить простреленной рукой, но все равно, при неудачном шаге, поврежденной мышце поселялась раскаленная шила. Он шел не спеша, аккуратно обходя неудобные места. Периодически в голове пролетала мысль, что зря он на это подписался. Хотя заплатили за работу хорошо. «Очень хорошо. Вот поэтому и согласился. Можно будет сеструху наконец вылечить», – подумал он. И в следующий миг, сморчившись от боли, проклинал тот момент, когда согласился. Идти оставалось не сильно далеко. Бар бешеного уже был виден. Дав девушке отреветься, Максим аккуратно ее отстранил от себя. «Тихо, тихо!» – нежно пробормотал зеленый. Его расторгало такое поведение. Но непривычный к проявлениям чувств сталкер, Чувствовал себя не в своей тарелке. Все хорошо. Все хорошо. Успокойся, пожалуйста. Сейчас мы тут пришем, и я буду весь твой. Кивнув, Маришка отстранилась. Но уходить не стала. Присела неподалеку на ящик возле стены. Зеленый же повернулся к пленному. Ты с кем пришел? Я с блатными гасился. С ними пришел. Ответил пленный. Он уже, похоже, пришел в себя, поняв, что перед ним не призрак, а вполне себе живой человек. Ага. И чего вы хотели? Продолжил напрос Макс. Ну, типа пацанам сказали, что ты погиб, проговорил пленник, инстинктивно втянув голову в плечи, ожидая последствий после таких слов. Но, видя, что никто его бить не собирается, продолжил: Ну, вот и авторитеты собрали, пацанов. Типа, без тебя тут все разграбить можно, типа группировка разбежится, и все беспалево пройдет. А мы не разбежались, хмыкнул Марик. Не разбежались подтвердил бандит, посмотрев на Марика. «То есть, вам сказали, что я погиб, остальные без боя сдадутся?» – уточнил Зеленый. «Ну да, типа того». Кивнув головой, согласился боевик. «Других целей не было». Еще раз спросил Макс. Но ну, у блатных, может, чего и было? Нам же не говорили ничего. Чисто сказали пограбить. Обещали хабар поделить по-пацански». Переглянувшись с Мариком, Зеленый еще раз спросил у братка. «А никаких левых движников не было?» Вообще, откуда узнали, что я погиб? О, вернулись несколько пацанов, которые зелье куда-то ходили. Вот они и рассказали, что ты в аномалию попал. Зуб давали, что видели своими глазами. Так, а куда зелья ходил? Уточнил Макс. Не знаю. Гадом буду, но не знаю. У зели своя тусовка была. Они тупо между собой корешились, а с нами не знались. Не знаю. Про тебя-то и что пацаны зелья вернулись. Я узнал уже перед выходом от звеньевого. Понятно. Пробормотал Макс, после чего посмотрел на остальных главарей своей группировки. Так что с ним делать-то будем? Отобрать все ценное, кроме оружия и выпнуть на улицу. Пускай живет, сказал Марик. Сталкеры вокруг одобрительно загудели. Хорошо, разберитесь с ним, кивнул, сказал Зеленый. А мы пока пойдем ко мне в кабинет. Покумекать надо. Дело тут вырисовывается не сильно хорошее, но очень интересное. Зона вздрогнет. Только нужно придумать, как его провернуть. То, что кто-то стрелял в Переслегина, слышали все луки. Еще немного удивились тому, что шум шел со стороны базы вояк. И каждый кивал на другого. Кто-то говорил, что это Феликс мстит. Другие, что блатные. Самые смелые предполагали, что зеленому не понравилась активность военных. Только вот все домыслы разбились о реальность, когда в баре Бешеного появился раненый сталкер. Подойдя к барной стойке, он попросил у бармена рюмку водки и перевязочный пакет, кинув на замызганную поверхность стола пару купюр. «Этого хватит?» – спросил сталкер. «Хватит, еще и останется». Оценив размер оплаты, решил продемонстрировать человечность хвостик. Пока бармен крутился в поисках перевязочного пакета, к новь прибывшему сталкеру пристроился шнырь. «Где тебя так, братан?» – поинтересовался шнырь, даже не пытаясь скрывать свой интерес. В — ответил раненый. — Я из вояк. — Из вояк? — переспросил шнырь. — Ага. Разгромили нас. Еле удрал оттуда. — А кто на вас напал? — проявил интерес подошедший хвостик. — Хрен знает. — огрызнулся сталкер. — Когда по тебя шмаляет, не до знакомств. Я, когда увидел, что на базу двух сторон зашли, тупо в лес сломанулся жить охота. А вот это... Он кивнул на руку. Получил, пока убегал. По мне человека три стреляло, но, может, два со страху не разглядел. «Да уж дела», — вздохнул Шнырь. «Нехорошие дела в зоне происходят». «Нехорошие», — подтвердил Хвостик. «Я тут уже десяток лет тусуюсь. И не помню, чтобы вот так вот на штурмы ходили. Ладно, где-то постреляют друг друга, а чтоб вот так, в наглую, не было такого никогда». «А чего к своим не вернулся?» — спросил у сталкера Шнырь. «Да, там наверняка всех положили. А если и не положили, то там такая дисциплина, что за побег сначала башку прострелят, а потом будут разговаривать». Закончив перевязывать руку, сталкер вышел из бара. Из так называемого «Кабинета зеленого народ расходился в самых разных чувствах. Кто-то, как майор, был доволен. Кто-то, как кукур, безразличен. Кто-то, как марик, был, мягко скажем, недоволен. Макс действительно предложил весьма интересный вариант, только вот крови он мог принести много. Особенно если что-то пойдет не так. Но все это только планировалось, хотя первый шаг необходимо было сделать прямо сейчас. Поэтому каждый занялся своим делом. Майор сразу вызвал всех старших силовых звеньев. Санчес Кукуром двинулись разгребать хозяйственную часть. Нужно было поправить охранный периметр разобрать перетащенные группой вещи. Марик, как и планировал, двинулся собирать группу на выход за артефактами. Война войной ожрать что-то нужно было, причем регулярно. Над кое-как восстановленной аркой ворот сидел зевающий сталкер. «Меньше нужно было вчера с тёлками зависать», — подумалось ему. Это была последняя мысль в его короткой жизни. В следующее мгновение раздался приглушенный хлопок, и парень осел на сторожевой площадке с простреленной головой. Несколько теней метнулись к воротам. Уже через минуту жестами сигнализировали кому-то, что путь свободен. По заброшенной трассе растянулся длинный караван сталкеров. Шли они тремя группами, и всего здесь было человек шестьдесят. Точнее, Снов посчитать не мог, да и не хотел. На удивление, быстро он привык к жизни рядового боевика, благо его особо никто не нагружал. Его положение было ближе к советнику при Феликсе, а значит, никто и не гонял на дежурство и прочие задачи. Понятно, что со временем придется и с артефактами ходить, но это были мелочи. Главное, что понял Снов, это то, как хорошо на него влияло отсутствие какой-либо ответственности. Мне нужно было думать, чем накормить пацанов, как разорлить тёрки между боевиками, кого поставить наряд, когда вся бригада вчера ужралась в хлам. Короче, Снуфу такая жизнь нравилась. От мысли его отвлек Феликс. «Завтра с утра будем уже на месте», — сказал Феликс. «Первые дни будут бешеными. Нужно будет все организовывать». «Да уж, поработать придется. Вздохнув, согласился Снуф. «Я на тебя надеюсь. У тебя хороший опыт в организации». «У тебя тоже». «Вон какую в луках базу отгрохали». «Она мне по наследству досталась», — ответил Феликс. «Только по мелочи допиливали. нуля я никогда такого не делал. Так что вся надежда на тебя, понял?» «Понял», — подтвердил снов, одновременно кивнув. «Собственно, чего тут было, не понять. Неисчезство человеколюбия и его приютили. Нужно будет отрабатывать». Обитатели Великих Лук слышали стрельбу. Грохотало основательно. Причем кто-то не только автоматами пользовался, но и гранат не жалел. Бешеный, аккуратно выглянув наружу вместе с несколькими посетителями бара, быстро определили, что стрельба идет возле базы центровых, где-то возле бывшего рынка. Только вот кто их так щемил, было совершенно непонятно. Эти парни всегда стремились поддерживать, если не дружеские, то хотя бы приятельские отношения со всеми. Конфликтовать никогда не стремились, и на них кто-то напал. В последнее время в луках находиться было все страшнее. Стреляли направо и налево, удерживало бешеного здесь только одно обстоятельство. Идти ему было некуда. Тряхнув головой и дав указание хвостику, хозяин Бара ушел в подсобку. А ему было о чем подумать. Над базой центровых слышались вопли, зачастую прикрывающие звуки стрельбы. Сильвера это не трогало, он уже привык к такому. Раньше, да, бывало тяжело. Он до сих пор помнил свою первую зачистку в пригороде Парижа. Они тогда выполнили приказ, уничтожив террористов. Но в ушах до сих пор стоял душераздирающий вопль паренька, который одновременно с этим воплем бросил гранату. И тело Захида, который закрыл эту гранату, спасая ребят из своего отделения. Сейчас уже было все не так. Вопли и вопли. Главная задача. Да и не ходил уже Сильвер на такие зачистки сам. К командиру подбежал сталкер. «Первая линия наша. Уроды забили щели. Выковыривайте», — приказал Сильвер. После этого он проверил автомат и встал. Нужно и самому размяться. Махнул рукой парням, которые его сопровождали, и пошел внутрь чужой базы. До выбранного места для базы оставалось совсем чуть-чуть. Буквально один пригорок, и дальше будет мелколесие, за которым и будут здания, которые выбрали для размещения. Только вот снова что-то настораживало. Он не понимал, что идет не так, но был в этом уверен. Уже вперед ушли несколько сталкеров. Они должны были предупредить о приходе основной группы. Нервы в зоне у всех на пределы. Мало ли встречающие начнут шмалять. Пока же весь караван топтался на месте, ожидая сигнала. И вот на пригорке показался один из ушедших. Он махнул рукой, показывая, что лучше оставаться на месте. «Что опять?» Недовольно пробормотал стоящий рядом со Снуфом сталкер. Хм, не знаю», — ответил ему другой. «Скоро узнаем». Посыльный быстро шел вниз, причем явно торопясь. Это было видно по тому, как он небрежно бросает перед собой жучку. Хоть они и шли только что по этому маршруту, на зоне такое пренебрежение могло стать смертельным. Подойдя к группе, посыльный сразу кинулся к Феликсу. Там живых нет, отчитался он. В смысле нет живых? Переспросил Феликс. Постреляли всех? Ответил посыльный. Так, стакан. Обратился Феликс к посыльному. Еще раз повтори. «Как нет живых и кто положил?» «Кто положил, хрен знает», — ответил стакан. «Но все постреленные «Точно постреленные «Точнее, не бывает». «Чего я не видел стрелянных?» — возмутился стакан. «Интересно, интересно», — сказал Феликс, поворачиваясь к Снуфу, который инстинктивно вжался в стоящую рядом со сну, понимая, что будут разборки. Базу центровых зачистили быстро и почти без потерь. Это радовало. Но больше Сильвера порадовало, что дезас с уничтожением их базы прошла успешно. Несколько захваченных подранков очень сильно удивлялись тому, кто их атаковал. Пришлось их не разубеждать в этом и приказать добить. Сильверу такое было не по душе, но выбора не было. Нельзя было оставлять свидетелей. Быстро раздав приказы, он вместе с несколькими парнями пошел внутрь здания. Нужно было потолковать со старшим центровых. Его предусмотрительно взяли живым, хотя и ранили при атаке. Так он сдаваться не хотел и вообще чуть не удрал в какой-то лаз. Сидел пленный возле стены и смотрел тяжело, будто пытаясь прожечь дырку в стене перед ним. Его контролировали сразу три бойца. Сильвер сел настоящий стоящий рядом стул, после чего жестом показал, что допрашиваемого тоже надо посадить. Как-то не хотелось беседовать, глядя на человека сверху вниз. Хоть Сильвер и победил, но, по его убеждениям, всегда нужно было оставаться людьми, даже в самом сложном случае. «Наверное, ты не понимаешь, что происходит?» Поинтересовался Сильвер. «Чего тут не понимать-то?» Ответил пленный. «Все предельно ясно. Я не про это, а про то, кто мы. Вояки. Вас издалека заметно. И по снаряге, и по поведению». Хмыкнул пленный. «Да, мы из военных сталкеров», произнес Сильвер. Ему определенно импонировал этот человек, не потерявший самообладание в такой ситуации. «Мне нужно будет задать тебе пару вопросов». «Ответы я в любом случае получу, и не хотелось бы применять силу». «Ты меня правильно понял?» Сидящий напротив человек кивнул. Не понять, чего от него хотят и чем все скоро закончится, было просто невозможно. Через 10 минут Сильвер встал со стула. Он получил все ответы, и некоторые из них его очень сильно насторожили. Возникло ощущение, что появилась какая-то скрытая сила, ведущая свою игру. Только вот кто это был, пока непонятно. Как и непонятно, чем это может грозить. Нужно будет обдумать». Уже выходя из помещения, со скрипящим сердцем отдал приказ «Заканчивайте». За спиной грохнул одинокий выстрел, отдавшийся болью в мозгах. Все-таки не был он бесняком. Не был. Флэшбэк. 36 лет до описываемых событий. Вытащенный из подсумка убитого сталкера камень переливался не хуже шикарного бриллианта. Неудивительно, что нашедший его человек принял камушек за драгоценность. Это была драгоценность, но немного другого плана. Вокруг него ощущалось сильное поле, и это был явно признак того, что камень именно тот. Жаль, что пришлось убить сталкера. Проснулся не вовремя, и у Матвея просто не оставалось никаких вариантов. Убегать из толпы рассерженной, хоть и не совсем проснувшихся коллег, не хотелось. Точнее, не получилось бы. «Ну что ж, теперь нужно сходить к Панаху, чего он скажет, зачем этот камень нужен?» – подумалось Матвею. После этой мысли он спрятал камень. Еще раз убедился, что за ним никто не гонится и пошел твердым шагом, интуитивно обходя аномалии. Хмурый Феликс сидел на небольшом обломке стены. Вокруг бродили сталкеры. Внешне хаотичное движение на самом деле было упорядочено. Все занимались своими делами. Трупы убрали, и теперь пришедшая группа обживалась. Снов также был занят. Вместе с хорями еще парой сталкеров оборудовали командную точку. После непонятного нападения, Это место уже не казалось безопасным. Только вот кто уничтожил оставшихся парней и, в принципе, ничего не разграбил, хотя часть оборудования попортил, оставалось загадкой. И, главное, зачем? Хотя, наверное, более важным был вопрос, когда эти люди придут в следующий раз. Краем глаз, заснув, заметил, что Феликс встал со своего места и подошел к ним. «Давайте помогу, надоело сидеть», — сказал старший, после чего схватил один из заготовленных мешков с песком и потащил его к будущей огневой точке. Оттащив мешок и закинув его с помощью стоящего там парня наверх, Феликс вернулся и, тяжело посмотрев на Стофа, спросил. «Как думаешь, если вернуться, удержимся?» «Наверное. Твои пацаны, которые шарят в этой...» «Какие, тфу ты, мать ее за ногу!» «Криминалистики!» Вспомнил снов и продолжил. «Это ж надо так тупануть-то!» «Короче, пацаны сказали, что человек было десять, не больше!» Скорее всего, шла какая-то малая группа, но и нарвались на наших, а те тупо не ожидали, что здесь кто-то будет. «Ну да, мне док тоже уже рассказывал про это», – произнес Феликс. «Так ты думаешь, что больше никто не нападет? «Я ничего не думаю. Я мешке тягаю», – хохотнул Снуф. «Вообще могут и вернуться. Мы же не знаем, откуда они перлись. Может, на обратном пути заглянут еще раз. Поэтому нужно шустро окапываться тут». Логично. Признал Феликс? Все-таки у тебя снов, голова хорошо работает. После чего он схватился еще за один мешок. Затянувшаяся подготовка задуманному бесила Макса. Он рвался в бой, только вот сначала нужно было отлежаться, дать парням немного отдохнуть, укрепить базу. Повторение предыдущей атаки не хотелось, поэтому сейчас зеленый занимался больше хозяйственными делами, в голове прокручивая дальнейшие планы. Сейчас он шел проверять новое укрепление. Общими размышлениями пришли к выводу, что со стороны городских руин необходимо немного убрать кусты, но ну и оставить огневую точку. Позже планировалось прокопать туда лаз. Но для начала и так сойдет. На выходе из здания Макса окликнул Марик, подзывая на пару слов. «Слушай, ты точно уверен, что надо Феликса кошмарить?» Спросил лоб Марик, которого явно беспокоила вся эта движуха с боевыми действиями. «Надо». Чуть подумав, ответил зеленый. «Во-первых, нужно этого урода наказать за тех ребят, которых он зомбаками сделал. Во-вторых, начинать выбивать группировки надо со слабых. Со Снуфом нам конкретно повезло. Больше может не повезти. Понял мою логику». Марик только кивнул и пошел дальше по своим делам. В бар валились сразу несколько человек. Все были при оружии и крайне злые. Один из сталкеров, явно старший, подскочил к стойке. «Где бешеный?» — хрипло выкрикнул он. «Там!» — сказал Хвостик, кивая на подсобку. «Сейчас позову». «Не надо!» — скинулся Сталкер и двинулся к подсобке. Только вот зайти туда не успел. Из двери, ведущих в подсобку, вышел сам хозяин бара. Сталкер, недолго думая, схватил его за грудки. «Сволочь, ты мне чего наплел, а? Урод, чего наплел?» — требовательно спросил гость. Неуловимым движением обеих рук, Бешеный оглушил вопрошающего. Тот упал на колени, а хозяин бара сделал пару шагов назад. В руках у него оказался невидимо откуда взявшийся мини пульмет Шмель. Машинка чуть больше пистолета. Но в замкнутом пространстве могла эффективно нашпиговать свинцом всех желающих отомстить за своего старшего. Благо, было их немного. Всего три человека. Убедившись, что все остальные гости поняли ситуацию правильно, Бешеный обратился к чуть пришедшему в себя сталкеру. «Ты чего, Бжик? Совсем охренел?» «Это ты охренел, бешеный!» «Ты с какого дуба рухнул, что начал инфу левую сливать!» пенился, Бжик. «Какую инфу я тебе левую слил?» Вкрадчиво поинтересовался бешеный. «Про базу вояк! Что ее разбили!» «А ее не разбили?» «Какой нахрен разбили?» «Мы туда пришли, так да, нас трех точек пыльмета встретили!» Или ноги унесли, двоих пацанов там оставили!» Сказал Бжик. Бешеный присел на настоящий рядом стул, жестом показал Бжику, чтобы тот встал, нечего на полу валяться. "То есть вы туда зачем-то попёрлись, услышав свист от меня?" переспросил Бешеный. "Ну да. Мало ли чего там полезного осталось", ответил ставший Бжик отряхиваясь. "А там база как стояла, так и стоит? Ага. Это что же за загадство такое? Похоже, тот чувак, который приходил в бар, был подсадным", пробормотал Бешеный, думая вслух. Его совсем не радовали, подобные подковерные игры с Дезой и прочей хренью. Хм, но я же вас туда не отправлял. Чисто поделился инфой, кто стрелял в той стороне. Так что валите отсюда, пока вас в ближайшую мясорубку не отволокли. Тот Бжик заметил, что пока они базарили, несколько сталкеров в дальнем углу бара взяли их на прицел, да и хвостик вооружился. Поэтому, бормочав полголоса проклятия, они ушли из шалмана, оставив хозяина в раздумьях. Злой лавр вышагивал по кабинету, а глисты Семенов пытались сделать вид, что их здесь нет. Особенно напрягался Семенов. Для Глиста ситуация была более привычной. Злился Лавр по причине того, что с выхода разведчиков не вернулось два человека, причем на одного у него были вполне конкретные планы. И его гибель не то что была мало всю комбинацию, но делала ее сложнее. А дополнительные сложности Лавр не любил, очень сильно не любил. «Так значит, Бася лоханулся и зацепил мясорубку? Я правильно понял!» Еще раз переспросил Лавр, не переставая ходить. «Так точно», — ответил Семенов. «Не вовремя, а не вовремя!» Проговорил будто бы про себя Лавр, после чего обратился к листу. «Ты же знаешь про движуху в пушгарах?» «Ну, знаю», — ответил разведчик. «Значит, веди Семенова в курс дела, а теперь брысь отсюда, мне подумать надо!» Приказал Лавр, махнув рукой в сторону выхода. По совету майора, сталкеры в луки шли несколькими группами. Якобы простой выход для поиска артефактов и общей работы с филиалом. Это если кто-то попадется на дороге. Так, по идее, удалось бы полностью сбить с толку Феликса, чтобы ему гарантированно ничего не просочилось до момента атаки. Зомби тоже хотели сходить, поквитаться за эксперименты. Но после споров было решено пока их не светить. Тем более, что часть пути придется идти по городским руинам. А там случайно встреченные пацаны могут наличие в зоне видимости зомби понять неправильно и начать стрелять. Собраться все группы должны были на базе в Луках и уже оттуда всей толпой идти громить полицаев. Такая была идея. Макс шел в одной из самых больших групп. Маришка очень сильно не хотела его отпускать, чего-то боялась. Но парень настоял на своем. Все-таки его люди шли на опасное дело. И, возможно, не все из них вернутся. И, по его разумению, он не мог отправить их самостоятельно, спрятавшись за бабскую юбку. Вот, собственно, поэтому он и шел сейчас вместе со всеми, ведущую группу сталкер в очередной раз кинул жучку, убедился, что все безопасно, и уже хотел сделать шаг. Но зеленый его окликнул: Стой! Сталкер, а это был жужик, смешливый парень, который все время во время остановок болтал без умолку, остановился и в непонятках посмотрел на командира. «Перекинь еще рожучку, только медленнее и до земли», — скомандовал Макс. Пожав плечами, Жужа кинул поисковую гильзу на то же место, но уже постарался уложить ее на землю. Нитка, которой была привязана жучка, вспыхнула ярким, краснорыжим пламенем, а оторвавшаяся гильза моментально оплавилась. «Огневушка», — прокомментировал Кукур. «Ты как ее определил?» «Не знаю», — ответил Макс. «Я же даже не знал, что там за аномалия». Просто ощущение возникло. Еще пару минут погомонев и обсудив, что бы могло стать Джужиком, если бы не Макс, группа двинулась дальше. Выход для Сильвера и всей группы прошел успешно. Даже не было погибших. Так, по мелочи, несколько человек раненых. И все. Это радовало. Хотя, с другой стороны, это было только начало. И теперь нужно было переходить к следующему этапу плана. Только дождаться гонца из Пскова. Ну а пока можно и даже нужно заняться хозяйственными делами. Они притащили много чего полезного. Все это нужно разобрать. Да и с охраной объекта разобраться необходимо было. Пока гуляли по делам, какие-то орлы пытались прорваться на базу. Не получилось. Чтобы вообще такого риска не возникало, нужно его устранить. Вот этим Сильвер и решил заняться. А с вещами бойцы и сами разберутся. Только вот не успел дойти до комнаты, где тусовались сапёры. На выходе из командной комнаты его окликнули. «Командир, можно на секунду?» Проговорил командир штурмовиков Серка. «Да, Серка, можно. Чего тебе?» Спросил Сильвер. Он знал, что этот немногословный мужик просто так не будет его останавливать. «Тут дело такое». Серка явно мялся, не решаясь в лоб сказать, о чем думает. «Тут парни немного волнуются, не понимая, чего мы дальше делать будем». Эх, «Если бы я сам понимал», — ответил Сильвер. Хоть он и понимал все, но рассказывать пока ничего не мог. Мне самому спустили тему с центровыми, но еще Феликса чемунуть надо будет. Дальше ничего не знаю. В приказе было указано, что связного пришлют. Хреново, чуть подумав, изрек Серка. Хотелось бы понимать, к чему готовиться. Но в любом случае будем воевать. Спасибо. Сказав это, штурмовик пошел дальше по своим делам. Сильвер только пожал плечами, глядя ему вслед. «Что-то не так!» Пробормотал Нюх, оценив обстановку через прицел снайперки. Рядом с ним зашевелился Макс. «Что тебе не нравится?» Спросил зеленый. «Тихо сильно. Как будто все вымерли. Может, внутри базы сидят?» Предположил Кукур. «У них вроде база на месте бывшего немецкого бункера. Все равно наблюдение должно быть. А я никого не вижу!» Сказал Нюх. «Тихо как-то там!» Секунду подумав, Макс ориентировался. «Джанг!» Обратился он к одному из сталкеров. Возьми двух человек и сползайте туда, типа как будто мимо шли. Коротко кивнув, Джанк тыкнул пальцем двух парней рядом с собой. Втроем они аккуратно уползли в сторону. Нужно было выйти с другой стороны здания, чтобы точно не запалить нападавших. Парни и засады аккуратно наблюдали, как Джанг и его сталкеры вышли из-за дома. Шли как будто по делу, просто мимо базы полицаев. Когда подошли вплотную, как бы хотя ее обойти, нюх напрягся. По идее, сейчас кто-то должен высунуться из охранявших базу. Но было тихо, только заметно, что Джанка со своими ребятами переглядывается. После некоторого замешательства, они подошли к двери в здание базы. Двое ребят взяли вход на прицел, а Джанк став рядом с дверью, аккуратно пнул ее ногой. Она открылась, но ничего не произошло. Джанг аккуратно заглянул внутрь, после чего пожал плечами и что-то сказал сопровождающим его сталкером. После чего помахал остальной группе развяз руками и махнул еще раз, приглашая выходить. что это такое? Возмутился Нюх. Не знаю, ответил Марик, приподнимаясь. Ну а там, походу, реально никого нет. После чего Зеленый пошел вперед уже в полный рост, хотя и держа на наготове. Спотыкаясь и матерясь на каждом шагу, Семенов вместе с другим парнем из разветроды вдвоем тащили большой ящик. Причем, если командир разведзвода матерился только из-за коряки тормознутых сталкеров, медленно прощупавших путь перед ними, то остальные пацаны просто матерились, не понимая, зачем разведчиков приплели к выходу ученых. Еще и заставили быть вьючными жаками. Ответ на самом деле был прост. В ящиках была какая-то секретная разработка, которую, по сути, и охраняла разведка. Только знал об этом лишь Семенов. Остановившись на пятиминутный отдых, разведчик достал карту. Сверился с ней. Еще пару километров тащиться, а там уже и отдохнем, пока умники работают. Сказал Семенов парням. Вряд ли тут будет другая работа, кроме как ждать. После этого он свернул карту, засунул ее в карман и демонстративно взялся за одну ручку своего ящика. На то, чтобы ошмонать всю базу Феликса, ушло минут пятнадцать. Там не было никого. И нашли несколько схронов с оружием, но людей не было. Это сильно озадачило не только Макса, но и его спутников. Первое, что пришло в голову засада. Собственно, поэтому зеленый сразу дал команды занять круговую оборону, мало ли что произойдет дальше. Сейчас к нему подошел кукур. Все походит на то, что они свалили куда-то. С чего вдруг? переспросил Макс. Та хрен знает, ответил Кукур. Но все ценное утащено или спрятано. Я не уверен, что мы все схроны найдем. Но и парни сказали, что, похоже, с неделю назад куда-то ушла толпа людей. «Куда-то в сторону трассы». «Понятно», — проговорил зеленый. «Ну что же, собираем, что сможем утащить. На крайняк дотащим до новой базы и завтра еще раз вернемся. Не бросать же!» Кукур согласно кивнул и пошел отдавать приказы. Флэшбэк. 36 лет до описываемых событий. Монах глядел на камень и довольно жмурился, при этом не забывая от удовольствия прикрякивать, чем вызывал несказанное удивление у своего ученика. Тот никогда еще не видел учителя в таком состоянии. Наглядевшись на артефакт, монах положил его на колодку, служившую столом. Еще раз оглядел камень, после чего обратил внимание на ученика. Ты, наверное, сгораешь от любопытства, поинтересовался монах. Ага, не стал спорить, Матвей. Я тебе расскажу, в чем ценность этого артефакта. Только рассказ придется начать издалека с описанием сущности зоны и вообще откуда она появилась. Так что сделай нам кофе. Разговор будет длинным». Учитель сел на культ соломы, изображающий кресло, показывая, что пока у него не будет в руке кружки с кофе, никакого разговора дальше не будет. Окопались они на новом месте быстро. Все понимали, что от надежности укрепления зависит их жизнь, и никто не филонил. Так что теперь нужно было отдохнуть. Только вот Снуфу так не казалось. Беспокоило его это самое нападение. Конечно, в зоне случалось всякое, но даже случайности он привык проверять. Собственно, поэтому сейчас и стучался в косяк, который служил дверью в резиденцию Феликса. Была у него одна идея, и ее желательно было воплотить в жизнь. «Ну, чего тебе надо?» После молчаливого приветствия спросил Феликс. Че я не просто так заглянул?» «Не просто так» подтвердил снов. «Нужно попробовать понять, куда двинулись нападавшие. Ну и в целом понять, кто это был. И как ты себе это представляешь?» «Группы нужно отправить. Артефакты поищут, ну и следы. Не может быть такого, чтобы эти хорьки без следов ушли. Не призраки же они». «Согласен, не призраки», подтвердил Феликс. «Только групп надо несколько, а людей с толщиной у нас мало». То есть группы наберем, там много не надо людей, а командиров нету. С одной группой я пойду, предложил снов. Ну, еще для трех групп толковые ребята найдутся. Ладно, согласился глава группировки. Сейчас соберу старших и обсудим. Свистни там магу, пускай всех разыщет. Снов коротко кивнув, выглянул за условную дверь, чтобы дать приказ сидящему перед входом сталкеру. Брошенного Хабара полицаями было много. Точнее, на поверхности лежал всякий хлам, но парни зеленого старательно разыскивали схроны, и там было много чего полезного в хозяйстве. И они уже третий день подряд отрежали туда экспедиции, пока перетаскивали всю в Великолугскую базу, что делать дальше с Хабаром решат потом. Макс разумно предположил, что сначала надо его обезопасить. Голодных сталкеров в зоне было достаточно, и не факт, что пропажа группировки Феликса долго останется без внимания. Кто-нибудь да и пронюхает. При этом все еще непонятно было, что произошло. Сейчас группа шла за Хабаром в третий раз. Всё было тихо. Даже мутанты никак не мешали. Аномалий на пути было мало. Точнее, за несколько дней их уже изучили. И обходили без особых проблем. Так что дошли до места быстро. Вот только там ждал сюрприз. Не самый приятный. Кто-то окружил брошенную базу. причем достаточно плотно. Заметивший это, Нюх оставил пару парней вести наблюдение, а сам вернулся к Зеленому. Там обложили базу. Скороговоркой проговорил Нюх, постоянно озирая в ту сторону, будто ожидая подвоха. Прям, как мы поначалу что делать будем? А кто там засаду сел? Поинтересовался Макс. Хрен знает. Похоже на военных, ответил Нюх. Они тут в последнее время чего-то мутят. Но нашивки вроде их не. «Значит, попробуем поговорить». Неожиданно выдал зеленый «Нюх, отправь два человека к ним. Пускай скажут, что есть тема для базара». Стоящие рядом сталкеры стали недоуменно переглядываться. Такого поворота они явно не ожидали. Переговоры в зоне были всегда делом опасным, а сейчас, когда воюют все и со всеми, так уж и подавно. Ты рыхнулся, Грубо поинтересовался Кукур. «Им же самый смак тебя вольнуть». Но вольнут так вольнут». Пожав плечами, ответил зеленый. «Не вечно же бояться и по углам шкериться. Нужно поговорить. Посмотреть, что там за люди и что от них нужно ожидать». После чего повернулся к Нюху и отдал приказ. «Чего замер? Дуй уже давай!» Нюх развернулся на одном месте, ткнул пальцем двух сталкеров и махнул им рукой. «Мол, пойдем со мной». После чего поплёлся вместе с ними выполнять указания. Остальная группа замерла в тревожном ожидании. Острый запах смерти ощущался в воздухе вокруг. Уже четвертый день группа Семенова сидела в лесу, наблюдая за действиями ученых, причем они ничего не понимали, что делают умники. Те чего-то копали, запускали притащенные приборы, потом ругались и снова копали уже в другом месте, и снова по кругу, дорога да, не. И матерились они при этом так, что позавидуют матер прапор. Сидеть было скучно, даже для привыкших к такому ожиданию разведчиков. Собственно, когда выжидаешь в засаде, четко понимаешь, что ждешь. Ну и сколько времени это потребует. Здесь же не было никакой определенности. Лавр сказал, что выход будет длиться столько, сколько надо. А если затянется, то разведку сменят. Всех сменят, кроме Семенова. Но ну и сколько ждать до смены он тоже не сказал. Поэтому все маялись бездельем, просто контролируя окрестности. Скорее на всякий случай, да для защиты от мутантов. В остальном, места здесь были тихие. Только выяснилось, что сидеть и бездельничать долго не получится. Под вечер четвертого дня один из ученых после очередного запуска прибора разразился матерной триадой. К нему присоединились остальные. Семенов на слух определил, что в этот раз умники какие-то шибко довольные. Почему-то это насторожило. Разгадка настороженности пришла быстро. Вместе с главным умником они подошли к Семенову и показали небольшой плотно запаянный пакет, заявив, что нужно отнести его на базу. И вообще как можно быстрее сообщить о результатах Лавру с глистом. «Вы понимаете, что я не могу отправлять людей?» поинтересовался командир разведчиков. «Периметр гола останется. И вообще, как мы потом потащим все ваше оборудование назад?» «Но от одного человека безопасность много не потеряет», ответил умник, после чего провел рукой вокруг себя и продолжил. «Сами видите, места здесь тихие и глухие, так что все нормально будет. Ну а обратно, если что, одного вашего бойца в качестве носильщика могут мои люди заменить. Справимся, уж поверьте». Немного подумав. Семенов мысленно махнул рукой и отправил своего парня с донесением на базу. Ждать пришлось довольно долго. Где-то около часа, который тянулся, как вязкое моторное масло. Только спустя час вернулся один из парней, которых отправили к воякам. «Короче, это точно вояки!» — скороговоркой проговорил сталкер. Удивились тому, что мы на них вышли. Но вроде бы накрысились на нас. «Так а что по поводу встречи?» — спросил Макс. Сказали, что сходка будет через час, вон там в прогалке между теми домами. Сталкер, объясняя, показал на торчащей стороне две высотки за железной дорогой. Что-то еще сказали? уточнил Кукур. Попросили не шуметь. Походу, они реально решили штурмом брать полицаев, а с нами встретиться хотят, больше из-за зеленого, но и в спину удар не хотят получить. Отлично. Значит, пойдем через час туда. Хлопнув себя по бедрам, произнес Макс. Оставшееся время, парни занимались тем, что выбирали наиболее удобные места для перестрелки. Доверия воякам не было, поэтому зеленый решил, что пойдет с пятью сталкерами, остальные особо прятаться не будут. Все же добрую волю показать надо, но и будут готовы к бою. В назначенное время зеленый майор и еще три сталкера стояли возле угла одной из высоток. С противоположной стороны показалось три человека в камуфляже. Вздохнув и еще раз кинув взгляд на спутников, Макс взял пулемет поудобнее и пошел навстречу к военным. Теперь отступать было уже некуда, даже если он шел в ловушку. Встретил Макса высокий, сухопарый мужчина. Руку он держал на рукояти пистолет пульмета Если бы не этот факт, заподозрить в этом человеке угрозу было бы проблематично. На всякий случай зеленый не стал подходить вплотную, остановился в нескольких шагах. Они оба молчали. Напряжение нарастало. Макс ощущал каким-то десятым или двадцатым чувством, Как его парни, да и противники занесли пальцы над курками. Но здравствуй!» Начал говорить первым военный. «Ты, насколько понимаю, зеленый. «А меня ключит Сильвер». «Здравствуй!» «Не поверишь, что мне приятно познакомиться вот так, без стрельбы», ответил Макс. «Да уж!» Коротко хохотнул вояка. «Лишняя стрельба никому не нужна». «Так ты о чем хотел поговорить?» «И как вы тут появились?» а, «Долгая история. Нужно начать с того, что база Феликса пустая, а сам он со своими ребятками куда-то испарился». «В смысле пустая?» – удивился Сильвер. «В прямом. Мы тут уже несколько дней пасемся, выносим ценное». «Пришли Феликсу люлей валить, а выяснилось, что здесь и нет никого», – объяснил Макс. «Погодь!» «Это было сказано зеленому. После чего Сильвер повернулся к одному из своих парней. «Серка, меднись и проверь эту тему». Дождавшись, пока подручно улезгочит проверять полученную информацию, военный опять повернулся к Максу. «То есть? Ты хочешь сказать, что Феликс свалил, тупо бросив насиженное место? Ты же понимаешь, что это странно?» «Понимаю, но это факт», – пожав плечами, ответил зеленый: «Ладно, сейчас проверим», – пробормотал Сильвер. «Вот тогда и будем думать. У меня к тебе есть несколько вопросов. Не против, если задам? Пока пауза». «Задавай». Разрешил Макс, но пока он не думал расслабляться. Неизвестно было, что выкинут эти военные. Топая по пересеченной местности, маневрируя, обходя аномалии, снов продумывал свои дальнейшие действия. Он не просто так предложил найти источник угрозы. С одной стороны, в его же интересах было понять – Что произошло с оставшимся охранять базу ребятами? Это здорово увеличило шансы на выживание. Но в то же время у Снуфа желание взять реванш. Вот для этого он и задумал свой первый ход, видя выхода на поиск следов нападавших. То, что не получится сколотить группировку с нуля, ему было вполне понятно. Для этого не требовалось никаких сверханалитических способностей. Поэтому уснув и задумал действовать иначе. Нужно закрепиться у группировки Феликса, заиметь вес. А потом продавить решение ударить по зеленому и его хорькам. Дальше уже смотреть по ситуации. Собственно, именно для этого снов и задумал выход. Сейчас он покажет, что ему можно доверять, и это будет первым шагом наверх. Особенно если повезет, и они найдут следы нападавших. Идущий следом Сталкер шумно вздохнул и проговорил Хорошее здесь место, красивое. Красивое, согласился снов. И гиблое. Ну, так, наверное, не всегда было, предположил сталкер. Ага, я слышал, что здесь где-то были парки и зоны отдыха, сказал снов. Интересно было бы в такой отдохнуть, мечтательно протянул сталкер. На это снов решил не отвечать. Если Максим был напряжен, то вот Сильвер, наоборот, выглядел расслабленным, как будто пришел на тусовку с другом, хотя вполне могло быть, что это было лишь маской за которой скрывалась готовность нажать на курок в любую секунду. Считать его настоящие эмоции было крайне сложно. «Начну с нюансов и чистого любопытства», – произнес Сильвер. «Правда, что ты попал в мясорубку и выжил?» «Правда», – ответил Макс. «Только не спрашивай, каким образом. Я сам не в курсе. Просто выкинула и все. Ну и чуть кости не перемолола. Но это уже при приземлении». «Любопытно», – протянул военный. Ага, мне тоже любопытно, что это за шнега. Только вот к умникам не пойду. Разберут же на винтики?» хохотнул зеленый. Разберут, с них станется, согласился Сильвер. Тем временем Макс только на показ пытался смеяться, напряжение зашкаливало, и было непонятно, что будет после того, как придут ушедшие в разведку военные. Так еще чего хотел узнать. Не давая сделать паузу, поинтересовался зеленый. А зачем тебе группировка? В лоб спросил военный. Чтобы была цель какая, я это имею в виду, уточнил Сильвер, выжить и больше ничего. Ответил Максим. То есть, если какие-то терки будут, то при нормальных переговорах мы сможем разойтись? Еще раз спросил Сильвер. Вполне может быть, если такой исход будет устраивать нас всех. сказал зеленый, демонстративно обведя дулом пульмета всех окружающих. Что ж, надеясь на это. Пробормотал Сильвер. Есть еще одна тема. Только вот договорить он не успел. Из-за его спины показался один из парней, которые ушли в разведку к базе Феликса. Ситуация переставала быть напряженной, она становилась раскаленной. Идти снова с его группой далеко не пришлось. Уже в километре от базы, в небольшом перелеске между двумя заброшенными то ли ангарами, то ли складами, они нашли след. Точнее, это был не след, а потерянный армейский медпакет. Такой был только у вояк. Вообще не только у них. Но обычные сталкеры обходились более дешевыми аналогами, так что с большей долей вероятности тот, кто здесь шел, был из псковской группы, которая считала себя военными сталкерами. Снов мысленно ухмыльнулся. «Военные, блин, сталкеры». На самом деле это были такие же бандиты, как и он, живущие вне закона. Просто там ребяткам повезло, и у них остались в руках армейские склады. Но и в самом начале костяк группировки сложился из военных, решивших остаться в зоне. Это открытие, с одной стороны, проливало свет на произошедшее, и, в принципе, было понятно, что ожидать. С другой стороны, было непонятно, что вояки тут делали, и какую опасность они несут. Ладно, если случайно набрели на новую базу. А если у них тут тоже какие-то интересы, дело может приобрести самый пренеприятнейший оборот. Эти мысли пролетели у него в голове, пока подошли сталкеры из группы, которых он подозвал, чтобы показать находку. Военный сталкер шел к Сильверу и Зеленому, Чтобы никого не спровоцировать, он оставил автомат возле руин, чем несколько удивил командира. Хотя Максу такое действие понравилось. Походу, парень понимал, что стрелять здесь друг в друга не стоит. «Ну что там, Серка?» – спросил Сильвер. «База действительно пустая», – подтвердил Серка. «А, спасибо. Отдай парням приказ, что атака отменяется. Стрелять сегодня не будем». После чего повернулся к Зеленому и уточнил. «Ведь не будем же?» «Не будем», – подтвердил Макс. «Делить нам тут особо нечего». Серка, развернувшись на одном месте, дал какие-то знаки руками, после чего из-за руин вышли вояки. Зеленому ничего не оставалось, как только крикнуть в сторону своих парней, чтобы тоже выходили. «Так как вы узнали, что эта чепушила слиняла?» – спросил Сильвер. «Почти так же, как и вы», – произнес зеленый. «Только с той разницей, что обложили базу, а потом поняли, что там что-то не так». «А какие-нибудь доки или что-то еще было?» Без особой надежды поинтересовался военный. Он понимал, что ему вряд ли отдадут такие вещи. Нашли сейф с информацией по зомби. Утащили его к ученым на базу. Пускай разбираются, это их дело, не наше. «Ну да, умники с этим лучше разберутся», — ответил Сильвер, про себя думая, что за этот сейф Лавр с глистом душу бы продали. Точнее, продали бы душу доброй половины его группы. Так что говорить или нет про этот сейф еще предстояло решить. Опасался военный, что отправят их на штурмбазы умников. Сейчас он решил спросить у Макса. «Вы там, наверное, все выгребли?» «Не знаю. Дофига тайников». «Слушай, у меня есть предложение». Зачем-то оглянувшись, предложил Сильвер. Отойдя совсем немного от больницы, Марик присел на какой-то пенек. Обкидывать жучка его не стал. Знал, что он безопасен. Почему он это знал, ответить не смог бы. Просто знал и все. И это была далеко не первая странность, которую он за собой стал замечать после того самого случая с его воскрешением. Сейчас его почему-то потянуло на прогулку. Куда и зачем он не понимал. Просто возникло жгучее желание пройтись. И ещё мелькнула мысль, что не зря он почти всю жизнь был одиночкой. И, наверное, сейчас было бы неплохо погулять по зоне, как раньше, одному. Только эту мысль он быстро отогнал. В группировке ему нравилось. Движуха была правильная, по его мнению. Единственное, его немного напрягали изменения в Максе. Какой-то он слишком жестокий становился. Посидев минут пять, Марик уже собрался возвращаться. Но его привлекло движение чуть поодаль. Там явно кто там был. Флэшбэк. 36 лет до описываемых событий. Получив в руку кружку с кофе, монах не сразу начал рассказывать. Сначала немного посмаковал кофе, наблюдая за нетерпеливым учеником. Только минут через десять спросил. «Ты же в курсе, что зона не всегда была такой?» «Конечно», — подтвердил Матвей. «То есть понятие, что тут все не просто так произошло, тоже имеется?» Хитро прищурясь, поинтересовался монах. «Просто так только кошки родятся, а все остальное смысл имеет», — выдал Матвей. «Естественно! А теперь усаживайся поудобнее». Расскажу, что здесь происходит на самом деле. После этих слов монах еще раз отхлебнул кофе и, сладостно зажмурившись, замолчал. Собственно, предложение Сильвера было максимально простым и понятным. Выделяют две группы, которые шмонают базу. Все найденное оружие и припасы достаются больничным, а документы – воякам. В принципе, Макс был не против такого расклада. Тем более, что военные пообещали помочь дотараканить найденное до Великолубской базы. Так что его вполне устраивал такой вариант. Времени это заняло немного. Сильвер выделил в поисковую группу разведчиков, которые явно имели опыт поиска схронов, так что к обеду уже выпотрошили, если не все заночки Феликса, то основную их часть. Максу еще подумала, что Феликс или кто там придёт за грузом, будут удивлены, когда найдут полностью разоренную базу. Но это уже были их проблемы, которые, как известно, шерифы не колышет. Документов в целом было немного. Нашелся небольшой сев, где лежали карты с местами нахождения наиболее дорогих и редких артефактов. Эта карта была весьма ценной, но по договору ее забирал Сильвер, хотя он и не пожадничал, а дал коллегам ее изучить. В целом с самой базой справились за полдня. Потом еще несколько часов тащились к базе. Зеленый, на всякий случай, отправил заранее гонца, чтобы предупредить, что делегация немного увеличилась, а то еще начнут шмалять перепугу передернув затвор марик аккуратно привстал с пенька одновременно развернувшись лицом к движению он понимал что придется уходить назад но это не пугало каким-то шестым или десятым чувством марик ощущал что там никаких аномалий нет а вот за кустами кто там был и этот кто-то был очень сильно похож на человека и этот самый человек не заставил себя ждать подав голос тихо тихо я только поговорить произнес неизвестный сталкер, показываясь из-за кустов. Это был мужчина среднего роста. Обычный такой сталкер. Возраст сходу не определялся. Старше Марика это уж точно. При этом у мужика была прямо-таки звериная грация. Двигался он легко и непринужденно. Чувствовала сила. С таким человеком Марик точно не хотел бы оказаться по разные стороны баррикад. «Ты кто такой и чего надо?» Поинтересовался Марик. «Зовут меня монах. Если тебя это о чем-то говорит». А вот чего надо, вопрос сложный, произнес сталкер. Если совсем просто. То хотел на тебя посмотреть, да, на зеленого. На меня и зеленого? Переспросил Марик. Он не понимал, что нужно от них этому странному сталкеру. Ну да, ответил монах, на тебя и зеленого. Только не шугайся, ничего плохого я вам не желаю. Зачем мы тебя? Длинная эта история произнес сталкер. — Но рассказать ее надо. — Не против, если присяду? — Не против, — сказал Марик. В принципе, ничего страшного в разговоре он не видел, а вот узнать, чего нужно этому человеку, было не лишним. Выйдя из-за куста, монах осмотрелся и уселся прямо на землю, после чего показал Марику на пень, с которого тот только что встал, явно намекая, что разговор будет продолжительным. Марику ничего не оставалось, кроме того, как усесться на пенек и приготовиться выслушивать собеседника. Где-то мелькнула мысль, что его просто отвлекают от чего-то важного, что может произойти, но эта мысль быстро улетучилась. Не дождавшись возвращения посыльного и вообще хоть какой-то реакции руководства, Семёнов, внутренне матерясь на себя и умников, решил все таки выходить из этого болота. По его прикидкам, идти они должны были в два раза медленнее. По логике, сказывалось отсутствие одного человека, но и груза больше было. Ученые набрали какой-то хрени, которую также нужно было тащить. На практике все оказалось проще. Для лейтенанта стало открытием, что умники – народ довольно жилистый, и тащили свою поклажу они без проблем. Еще и его парням помогали. Почему не делали этого по дороге сюда, для Семёнова было загадкой. Но в целом движение шло привычным темпом и довольно быстро насколько это возможно в условиях зоны. Где-то в десяти километрах от места работ нашлась причина отсутствия вестей от руководства, и эта причина совсем не понравилась Семену. Собственно, никому не понравится найденный труп заколотого подчиненного, а уж в зоне, где риски всегда были выше и подавно. Это было, мягко скажем, настораживающим фактом. Сидя в кресле, которое когда-то принадлежало Снуфу, и попивая кофе из большой кружки, Зеленый думал – Собственно, подумать ему было о чем. В первую очередь непонятно было, куда подевался Феликс и чего в результате ждать от такого поведения. Еще один вопрос, который волновал Макса, хотя и немного меньше что делать с вояками. Все-таки ребята там непростые, это он понял, пообщавшись с ними поближе, и просто так их не разгонишь. А вот выпереть их из лук нужно было. Больничным никуда не уперлось наличие таких серьезных оппонентов. Единственный вариант, который предполагал Макс, это их с кем-то. Только вот с кем. Крупных группировок здесь уже не осталось. Собственно, после ухода полицаев в Луках остались только они, вояки и блатные. Вот походу блатных и нужно будет пристроить к этой задаче. Оставалось только придумать, как это сделать. Причем лучше за советом обратиться к знающему человеку, то есть к майору. Он наверняка что-то сможет придумать. С такой мыслью Макс допил кофе. Встал из кресла, одновременно подтягиваясь и вышел из коморки которая служила прообразом местного штаба. Когда вся группа отошла от базы больничных, Сильвер подозвал к себе двух парней, обычно выполняющих функцию разведки. Он был слишком осторожен, чтобы пускать все на самотек. По его личному опыту, чем больше контролируешь, тем меньше вероятность получить пулю в задницу, ну или в голову. Тут как повезет или не повезет. Поэтому сейчас важно было устроить наблюдение за больничными. Это, естественно, не гарантия спокойствия но в случае чего жизнь упростить может. Объяснив цели и задачи парням, Сильвер их отпустил. Дальше они справятся сами. И бойцов подберут, и устроят все в самом лучшем виде. А потом посмотрим, что из этого всего выйдет. Пройти без проблем Семенова с умниками не получилось. Только отошли где-то на километр с того места, где нашли труп зарезанного парня, как впереди идущий сталкер упал, срезанный автоматной очередью. Кто-то расстрелял его почти в упор и почти сразу перевел огонь на остальную группу. Хотя никого, кроме одного из ученых, зацепить не смог. Бойцы Семенова быстро сориентировались, что происходит, и, попадав, молниеносно открыли шквальный огонь по стрелку. Только вот Семенов был на стороже. У него было сильное ощущение, что стрелок – это просто отвлекающий маневр. Вопрос только, от чего он отвлекал? Ответ не заставил себя долго ждать. Несколько ярких вспышек сбили с толку. Лёгкая контузия добавляла неприятностей. Когда звон в ушах прошел и расплывающиеся пятна в глазах разошлись, выяснилось, что группа потеряла двух ученых. Их просто утащили. Перед этим разбив несколько ящиков с оборудованием. Оставшуюся группу обстреливали со всех сторон, хотя и неприцельно. Вообще первая и единственная мысль Семёнова звучала «Какого хрена нас не пристрелили, как щенят, а оставили жить?» Лежащий рядом самурай хотел было кинуться вслед ученым. Были видны следы, и понятно, куда их увели. Буквально двумя выстрелами его успокоили. Навечно. Больше желающих последовать его примеру не нашлось. Где-то через час стрельба внезапно прекратилась. Еще вспышки света шумовых гранат, и зона стала тихой. Как будто ничего и не было. Только труп самурая и разбитый груз напоминали о произошедшем. Примерно в это же время на другом конце зоны шло стратегическое освещение. Феликс сидел мрачнее тучи. Ему очень не понравилось, что парней положили вояки, и теперь он выслушал мнение командиров. Собственно, выслушал он уже всех. Остался только снов. Как бы командиром он не был, но опыт разборок у него имелся. А значит, имело смысл выслушать и его. Вот Феликс и слушал. И на удивление... У него был примерно такой же взгляд на происходящее. Не рекомендовал Снов прямо сейчас лезть на рожон. Нужно было сначала найти ходы на юг, связаться с белорусами, найти способы продавать артефакты, и тогда уже приглашать наемников. Причем в отличие от остальных командиров групп Снов отдельно сделал упор на наемников. Это было логично. Набирать сталкеров по идейным соображениям они будут долго. Все-таки нужны люди из полиции и схожих структур. Их попробуй еще найди. А вот наемники пришли, сделали свое дело и ушли. Нужно было только бабла найти. Ну а источники этого бабла уже были найдены. Места здесь были гиблые, но зато и никто не собирал артефакты. А местные поля были на редкость урожайные. Чуть подумав, больше для порядка, Феликс принял предложение Снуфа. Осталось только подумать нюансы, но это уже было делом техники. Устроившись поудобнее, Монах еще раз внимательно осмотрел Марика, после чего, довольно улыбнувшись, начал говорить. «Ты, наверное, не в курсе, почему и откуда взялась зона, но тебе это и не надо знать пока. Достаточно знать, что здесь есть особые люди, которые уже не совсем люди». «Ну, зомби», — сказал Марик. «Нет, не зомби. Зомби — это неудачная побочка». — ответил гость. — Я про обычных людей. Вот ты же, чуешь аномалии? Спросив это, он в упор уставился на Марика. — Ну, чую, — ответил Марик. — А когда у тебя это проявилось? — Ну, недавно. Чуть подумав, сказал Марик. После того, как на мне камень бессмертия применили. — Значит, этот камушек еще и так работает, — протянул незваный гость. Ха, любопытно. Так вот, не буду тебя сильно напрягать, да и все равно сходу не поверишь. Зона не так проста, как кажется. И здесь есть не такие уж простые люди, такие как ты и Макс. Недоверчиво посмотрев на собеседника, Марик переспросил. В каком смысле не простые? Я сам полностью не знаю, но вы можете видеть аномалии. И насколько знаю, Они вас не трогают. Ну, или почти не трогают. Еще и другие особенности есть. Короче, вы новое поколение человечества. А зона — это такой своеобразный экспериментальный бокс. И кто этот эксперимент ставит? Сама Земля, — ответил монах. Наверное. Я этого не знаю на самом деле. Но судя по тому, это так. Ну, а пока мне пора. «Еще встретимся! Ты, главное, выживи! Замес грядет страшный!» После этих слов монах встал и сделал несколько шагов. Буквально растворился в ближайших кустах. Вернувшись на базу в больницу, Макс практически сразу созвал всех старших, даже несмотря на недовольство льнущей к нему Маришки. Им было что обсудить. У Зеленого созрел план, который он собирался притворить в жизнь уже в ближайшие пару месяцев. Первое, что он хотел обсудить – Это укрепление базы. После разговора с Сильвером стало понятно, что вояки не потерпят каких-либо сильных группировок в зоне. Это означало только одно. Рано или поздно вояки за ними придут, и нужно было к этому приготовиться. Когда все собрались, Зеленый встал со своего места. Рукой призвал к тишине, хотя народ и так не сильно шумел. Но после этого воцарилась вообще мертвецкая тишина. «Вы все уже в курсе, что мы встретились с вояками?» Задал риторический вопрос Максим. Все присутствующие были уже в курсе произошедшего, хотя бы в общих чертах. Оглядев товарищей, он продолжил. «Сцепиться мы не сцепились. Но судя по тому, что я увидел, ребята там серьезные и опасные, и с этим нужно что-то делать». Зеленый еще раз оглядел присутствующих и сказал. «Напрямую с ними воевать нам не вариант». Нужно придумать что-то другое. И что? Поинтересовался кукур. Вот это нам и надо обсудить. Ответил Максим, поудобнее пристраиваясь к нишу в стене, так чтобы видеть всех, находящихся в комнате. Есть у меня одна идея только. Додумать ее надо. Проверив снаряжение, забрав все ценное с погибших, им все равно уже не нужно. Группа двинулась дальше. Семенов, стараясь не слушать причитания оставшихся ученых о коллегах и потерянном оборудовании, Пытался понять, что произошло. Похоже, их изначально вели и напали только тогда, когда они все сделали. А умников тащить не нужно далеко. Нужно будет эту мысль обдумать и подсунуть листу. Кто и зачем вел Семенова, вроде бы должно было интересовать мало, но чистое любопытство не давало покоя. К тому же он чуял, что все не просто так и подобное будет повторяться, а значит, это может оказаться опасным уже для него. Пока мыслей не было, хотя нужно попытаться разговаривать умников на следующем привале. Возможно, натолкнут на мысль, в чем была ценность похищенных ученых. Излагал свою идею Максим минут десять, периодически уточняя, что имел в виду. В целом, судя по тому, как команда воспринимала его мысль, народ поддерживал идею. Хотя он и понимал, что сейчас будут спрашивать. Как минимум майор станет задавать разные вопросы. Может, еще кто-то. Поэтому, закончив говорить, Макс хлебнул уже подостывшего кофе из большой жестяной кружки и поинтересовался, есть ли вопросы. Вопреки ожиданиям, первым зашевелился Марик. Все это хорошо и даже ровно выходит», — начал говорить Марик. «И мне в целом все нравится. Но есть один вопрос. Ну, с мои базы в луках, и что дальше? Кажется, что если вояки решили зацепиться на юге, то не оставят этих попыток. Не жить же нам постоянно в состоянии войны». Не думаю, что они захотят еще раз сделать здесь базу, произнес Макс. Слишком труднозатратное это дело для них. Мы-то здесь недалеко, а им таскать все через зону. Безопасники, насколько я понял, их сильно не поддерживают. Значит, напрямую через куню не могут базу снабжать. Получается, что так. Я тоже про это думал. Решил бы сказаться майор. Только помимо той темы, которую ты задумал, нужно как-то перекрыть им поставки. Иначе никаких смежных группировок не хватит. И что ты предлагаешь? Поинтересовался зеленый. Э, ничего сложного, ответил майор. Выявляем их дороги и сажаем там засады. Но ну и ждем. Да, понадобятся люди, придется их менять, ибо постоянно сидеть в кустах любой задолбается, но снабжение им нарушим. Хорошая идея, подтвердил Марик. Я готов поучаствовать в этой движухе. А то чую, засиделся. «Ага, скоро в двери пролезать не будешь», – хохотнул Кукур. «Вот и я про то же», – поддержал его Марик, после чего продолжил. «Ну, это хорошо. А дальше что делать будем? Наши заклятые помощники на этом поднимутся». «Вообще, если блатных не драконить, то особо ничего и не будет», – произнес Максим. «Пускай занимаются, чем занимались, бухлом и наркотой. Мы им мешать не будем». «Меня больше Феликс интересует, а точнее, куда это подло подевалось». С этими словами он осмотрел присутствующих, ожидая, что ему хоть кто-то предложит более-менее адекватную версию произошедшего. Флэшбэк. 36 лет до описываемых событий. Выпив практически полную кружку кофе и доведя своего ученика почти до нервного срыва от ожидания, монах потянулся, после чего осмотрелся и начал рассказ – «Лет двадцать назад один ученый высказал предположение, что современное человечество – это промежуточный вариант разумной жизни. Скажем так, определенная эволюционная ступень. Я понятно объясняю?» Внимательно посмотрев на Матвея, поинтересовался монах. «Пока вроде бы понятно», – пробормотал ученик. Хотя на самом деле ему было ни черта непонятно. «Каким боком эволюция к зоне? При чем здесь он?» «Умеет все-таки наводить тень на плетень учитель», – подумалась Матвея. «Только вот каким образом человек должен измениться, было непонятно. Гипотез было несколько, только вот без практики их было не доказать. Нужен был эксперимент. Хотя вот и были с этим проблемы. Ведь никто не знал, как изменится Земля, да и условия жизни будущих людей». Монах немного помолчал, глядя куда-то в ноль. «Дальше я сам не очень в теме. Знаю только в общих чертах. Сначала с помощью нейросетей сделали модель развития Земли. После этого группа ученых решила поставить небольшой эксперимент. Естественно, на мышах. Но вот в этот момент что-то пошло не так. И в результате образовались три аномальные зоны. Здесь а еще одна в Челябинске и ЮАР. То есть вокруг нас земля будущего?» Переспросил Матвей, показав рукой на окружающую действительность. «Похоже на то», — ответил учитель. «Ну или так, как его посчитал компьютер. Не очень дружелюбное будущее». «Да, но ты учти, что недружелюбность здесь только для современного типа людей, а в будущем человек сильно изменится». «Как я и вы?» Да, у нас активировались какие-то гены, и мы приспособились к жизни здесь. Точнее, начали приспосабливаться. Дети наши будут уже намного комфортнее ощущать себя в этом мире. Ну а пока мы будем жить в руинах, — резюмировал Матвей. Ты учти, что это результат эксперимента. Без него Земля шла бы к этому сотни лет, а то и тысячи, и никто не заметил бы. «Ну а сейчас имеем то, что имеем», — ответил монах, после чего добавил. «Насколько понимаю, зона будет расти постепенно, и вся планета пройдет через такую трансформацию». После этих слов он встал, показывая, что рассказ закончен, и добавить ему больше нечего. Почесав подбородок и скокившись, как будто укусил лимон, Глист уточнил. «То есть, думаешь, вас ждали?» «Да», — ответил Семенов. Хреново, нам только этого не хватало. Пробормотал контур разведчик. Может сильно помешать. Ладно, пошли к начальству. Так как Лавр уже представлял примерно, что произошло, он принял разведку без задержек. Он всегда считал, что необходимо получать информацию из первых рук. Рассказав, как было дело, Семенов хотел было вытянуться по струнке, но своевременно вспомнил, что все-таки они не в армии и не дал волю рефлексам. Просто став ровно, но сильно трястись даже и не думал. Он уже понял, что таких спецов, каким он являлся, здесь очень много привилегий. Главное не зарываться. Стоять пришлось минут пять, после чего задумчивый лавр махнул рукой парню, показывая, чтобы он тоже сел в кресло. Семенов долго не думая, сразу плюхнулся в свободное кресло. На второй гостевой сидушке уже угнездился глист. Помолчав еще минут десять и явно закончив думать, командующий военными сталкерами сказал. «То есть ваше мнение?» Что есть еще одна сила, о которой мы не догадываемся?» Он выразительно посмотрел на Глиста и Семенова. Глист сразу же ответил. «Да, я так считаю». «А ты?» Вопрос Лавра относился к лейтенанту. «Без сомнений». Подтвердил слова непосредственного начальника-разведчик. «Я тут уже больше полугода. И, возможно, не во все нюансы въехал, но четко вижу, что это нападение было спланировано кем-то толковым. причем это явно не из тех группировок, которые уже против нас. «Угу», — промычал Лавр. «Схема хорошая, только вот есть нюанс. Вы еще не в курсе, но мне тут депешка из лук прискакала. Феликс куда-то делся. Причем с концами, и непонятно куда. В смысле делся?» Глиз был несколько уязлен. По статусу узнавать такие новости он должен был первым. «Не дергайся», — хохотнув, сказал Лавр. «Все в порядке». Просто так получилось, что меня гонец встретил первым, а к тебя не успел. Но суть в том, что Феликс со своей ментовской бандой куда-то делся. Причем непонятно куда. Документы, правда, больничные успели сдать официальным ученым. Он немного поморщился при этих словах, но продолжил. Суть в любом случае в том, что ментовские куда-то испарились. Может, это они? Хм... Пробормотал клист, потирая подбородок. Идея хорошая, но вряд ли. Нет у них таких спецов, чтобы все организовать по красоте. Они больше по лобовым атакам, Ну, захватить кого-нибудь втихаря, чтобы потом выбить инфу. Это они тоже могут. А вот так чисто сработать? Не, не похоже это на них. А ты чего думаешь? Спросил Лавр у лейтенанта. Я с ними почти не сталкивался, так что соглашусь с начальством. «Так, значит, что мы имеем?» Начал подводить итоги Лавр. «У нас есть нападение неизвестных. Причем сработано, профессионально. Имеются украденные ученые, и непонятно, кто это сделал и зачем. Хм, весьма любопытно. Но пока они не проявятся, действовать бесполезно. Ты со своими парнями отдыхай пока». Это было сказано Семенову. «Ну а ты, Глист, организуй мне встречу с куратором». Очень интересно, что он скажет по этому поводу. Теперь свободны. Дождавшись, пока подчиненные уйдут, Лавр откинулся в кресле. Только долго расслабляться было нельзя. Нужно было усилить охрану объектов в пушгарах, а также решить вопрос с югом зоны. Его требовало взять под контроль, причем срочно. На другом конце зоны также шли спешные приготовления. Здесь уже парни Феликса занимались укреплением своего нового жилища. По плану, который придумали Феликс, и Док, в ближайшие несколько месяцев значительная часть сталкеров группировки будет где-то болтаться. Кто-то собирать артефакты, кто-то налаживать контакты с белорусами. В результате база будет всегда недоукомплектована. Значит, на всякий случай нужно хорошо подготовиться к любым поворотам судьбы. Этим и занялись всей группировкой. По идее, должен был получиться мини-бункер, в котором не будет проблемы пересидеть нападение. Но это требовало сил и времени, поэтому все сталкеры без исключения включились в работу. Рыл даже сам Феликс, показывая подчиненным пример. На сходе Макс с товарищами решили попробовать выследить Феликса. Только вот для этого нужен был артефакт-поисковик, а его не было в наличии, отдали в куни. Теперь зеленый, немного раздосадованный этим фактом, пытался придумать, как бы все-таки найти следы метовской группировки. Решение пришло с неожиданной стороны. Уже после совещания, где-то вечером, к Максу подошел Марик и сказал. «Слушай, а что если с нашими зомбаями поговорить? Вдруг у них и такая способность есть?» «А это хорошая идея», — откликнулся зеленый. «Сейчас я узнаю». Они вышли на улицу, попутно спросив у дежурного, где сейчас зомби. Молодой парень махнул в сторону ближайших руин. И вскоре зеленый с Мариком объясняли зомбарям задачу. Зомби их выслушали, после чего утвердительно кивнули, прорычав что-то типа Сможем! найдем, Когда да. надо!». Довольны этим фактом, Мак заверил их, что нужно будет подождать пару дней, так как сначала нужно подготовить выход, после чего парни вернулись в больницу. Теперь им нужно было составить план действий. Над зоной разворачивалось лето. Жаркое лето. Причем речь шла не только о погоде. В первую очередь были накалены люди. И это вот-вот должно было вылиться во что-то нехорошее. И кровь опять польётся по зане. Ну а пока все наслаждались спокойными деньками. Семёнов отдыхал в борделе при базе. Феликс вместе со своими парнями рыл землю. Лавр и Глис продумывали дальнейшие ходы. Зеленый наслаждался общением с Маришкой. Марик все чаще выходил на крышу больницы и любовался открывающимися видами. И только монах находился в предвкушении бойни и надеялся, что нужные ему люди выживут.